первом томе четвертой песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Творение четвертого уровня», мы узнаем о первых наших родителях, потомках Сваембхуваману, прародителей человеческого рода на земле. Двое его сыновей первыми получили возможность править землей, бхаратаваршей. Сам Сваембхуваману жил на другой планете и оттуда отдавал указания своим сыновьям. Мы познакомимся с генеалогическим древом, потомков хувыману, родовые ветви которого растянулись на многие тысячелетия. Значительной фигурой в этой родословной выглядит великий царь Тхрува, который ради того, чтобы увидеть своими глазами Бога, совершал вдали от царства необычайные аскезы, стоял на одной ноге, не ел, не пил и почти не дышал несколько месяцев. Так он подчинил своими самоистязаниями космические законы Вселенной и добился встречи с Верховным Господом, который одарил его всеми благословениями. Глава первая. Родословная дочерей Ману. Шри Майтрея сказал, «Своямбхуваману зачал в очереве своей жены Шатарупы трех дочерей которых звали Акути, Девахути и Прасути. У Акути было два брата, но, несмотря на это, царь своим Пхуваману, посоветовавшись со своей женой Шатарупой, отдал ее в жены Праджапати Руччи, с тем условием, что рожденный ею сын будет считаться его сыном. Ручи, который обладал огромным брахманическим могуществом, и которому было доверено стать одним из прародителей живых существ, зачал в чреве своей жены Акути сына и дочь. Мальчик, появившийся на свет из чрева Акути, был непосредственным воплощением верховной личности Бога. Ему было дано имя Ягия, которое является одним из имен Господа Вишну. Девочка же была частичным воплощением Лакшми, богини процветания, вечной супруги Господа Вишну обрадованный своим Пхуваману, принес домой прекрасного мальчика, нареченного Ягией, а его зять Ручи оставил у себя дочь Дакшину. Спустя некоторое время повелитель всех жертвенных обрядов взял в жены Дакшину, которая очень хотела выйти замуж за личность Бога. Очень довольный своей женой, Господь подарил ей двенадцать детей. Двенадцатим мальчиком рождённым от союза Ягии и Дакшины, дали имена Тоша, Протоша, Сантоша, Пхадра, Шанти, Идаспати, Итхма, Кави, Випху, Свахна, Судева и Рачана. В период царствования своём Пхувыману все они стали полубогами, прославившись под именем Тушитов. Маричи возглавил их Риши, а Ягия стал царем полубогов Индрой. Два сына Своембховы Ману, Приаврата и Уттанапада, стали очень могущественными царями, а их сыновья и внуки за время его правления расселились по всем трем мирам. Сын мой, свою самую любимую дочь Девахути, Своембховы Ману отдал в жены Кардамимуни. Я уже рассказал тебе о Девахути и Кардамимуни, так что тебе почти все известно о них свою третью дочь про сути своимхуваану отдал сыну брахмы дакше который также был одним из прародителей живых существ потомки дакши заселили все три мира ты уже слышал о девяти дочерях кардам имуни отданных в жены девяти мудрецам теперь же я расскажу тебе об их потомках пожалуйста выслушай меня Дочь Кардамы Муни, Кала, отданная в жены Маричи, родила двух детей, которых назвали Кашьяпой и Пурнимой. Их потомки расселились по всему миру. Дорогой ведура, один из двух сыновей Маричи и Калы, Пурнима, произвел на свет трех детей, вираджу Вишвагу и Девакулью. Девакулья была водой, которая омыла лотосные стопы личности Бога и позже превратилась в Гангу, текущую на райских планетах. Анасуя, жена Атримуни, родила трех прославленных сыновей — Сому, Даттатрею и Дурвасу, которые были частичными воплощениями господа Вишну, господа Шивы и господа Брахмы. Сома был частичным воплощением господа Брахмы, Даттатрея — господа Вишну, а Дурваса — господа Шивы. Выслушав Майтрею, Виду расспросил: "Дорогой учитель, как случилось, что три божества Брахма, Вишну и Шива, те, кто создает, поддерживает и разрушает творение, появились на свет из лона жены Атремуни?" Майтрея сказал: "Когда Господь Брахма повелел Атремуни жениться на Анасуи и произвести потомство, Атремуни с женой отправились в долину лежащую у подножья горы Рикша, и стали совершать суровые аскезы. По той долине течет река Нервинхия. По ее берегам во множестве растут деревья Ашока и кусты, усыпанные цветами полауша, а в воздухе слышится шум водопада. В то прекрасное место и пришли муж и жена. Там с помощью дыхательных упражнений йоги великий мудрец успокоил свой ум и обуздал привязанности. Он стоял на одной ноге и питался только воздухом. Так он простоял в течение ста лет. Он думал, да смилостивится надо мной Господь, Повелитель Вселенной, в ком я нашел свое прибежище и даст мне Сына, подобного Ему. Когда Атримуни совершал эти суровые аскезы, из его головы, благодаря дыхательным упражнениям, вырвался яркий огонь, и этот огонь увидели три главных божества трех миров. Сопровождаемые обитателями райских планет, небесными девами, гандхарвами, ситхами, ведиатхарами и нагами, три божества спустились к обители Атримуни и вошли в ашрам этого великого мудреца славившегося своими аскезами. Мудрец стоял на одной ноге, но как только он увидел трех пришедших к нему божеств, он так обрадовался, что тут же приблизился к ним на одной ноге, хотя это стоило ему огромного труда. Он начал возносить молитвы трем божествам, которые восседали на быке, лебеде и гаруде и держали в руках барабан траву куша и диск. Мудрец выразил им свое почтение, пав перед ними ниц, как палка. Поймав на себе благосклонные взгляды трех богов, Атри Риши очень обрадовался. Сияние, исходившее от их тел, ослепило его, и он на мгновение зажмурился. Однако, поскольку божества уже пленили его сердце, Он сумел овладеть собой и, сложив ладони, начал возносить проникновенные молитвы по вселенной. Великий мудрец Атрии сказал, «О Господь Брахма, Господь Вишну и Господь Шива! Взяв под свое начало три гуны материальной природы, вы воплотились в трех телах. Вы делаете это всякий раз, когда начинается новый цикл творения, чтобы создавать поддерживать и разрушать проявленный космос. Я в глубоком почтении склоняюсь перед вами и прошу вас, позвольте мне узнать, кому из вас троих я обращался в своей молитве. В надежде получить сына, подобного Верховному Господу, я взывал к нему и думал лишь о нем одном. И хотя он недосягаем и непостижим человеческим умом, вы предстали передо мной. Позвольте же мне узнать, «Для чего вы пришли сюда, ибо ваш приход привел меня в замешательство?» Великий мудрец Майтрея продолжал. Выслушав Атри три бога приветливо улыбнулись и ласково ответили мудрецу. Три бога сказали Атри Муни, «Дорогой Брахман, воля твоя непреклонна, поэтому все будет так, как ты хочешь». Мы втроем и есть та Личность, на которую ты медитировал. Вот почему все мы пришли к тебе. У тебя родятся сыновья, которые будут частичным проявлением нашего могущества. И поскольку мы желаем тебе счастья, эти сыновья прославят тебя на весь мир. Даровав Атримуне свое благословение, три божества Брахма, Вишну и Махишвара, исчезли на глазах у мужа и жены. Спустя некоторое время у Атремуни и его жены родились Бог Луны, частичное воплощение Брахмы, великий мистик Даттатрея, частичное воплощение Вишну и Дурваса, частичное воплощение Шанкары, господа Шивы. А теперь я расскажу тебе о многочисленных потомках Ангиры. Жена Ангиры Шрадха родила четырех дочерей, которых назвали Синевали, Куху, Рака и Анумати. Кроме четырех дочерей, у нее было также два сына. Одного из них звали Утадхья, а другим был никто иной, как славившийся своей ученостью Брихаспати. Пуластья зачал в очреве своей жены Хавирбху сына по имени Агастья, который в следующей жизни стал Дахрагни. Помимо агасти у Пуласти был еще один сын — великий подвижник Вишрава. У Вишравы было две жены. Его первая жена, Идавида, родила Куверу, повелителя Якшей, а у второй жены, которую звали Кишини, родились три сына — Равана, Кумбакарна и Випхишана. Гати, жена мудреца Пулахи, родила трех сыновей – Кармашрештху, Варияна и Сахишну, и все они были великими мудрецами. Жена Крату, Крия, родила шестьдесят тысяч великих мудрецов, которых назвали волокхилиями. Эти мудрецы, обладали глубокими познаниями в духовной науке, благодаря чему их тела излучали свет. Великий мудрец Васиштха зачал в очреве своей жены Урджи, которую иногда называют Арундати, семь сыновей. Первым среди них был мудрец по имени чатракету и все они славились своей праведностью и мудростью. Этих мудрецов Звали Читракету, Сурочи, Вираджа, Митра, Улбана, Васупхаридьяна и Дьюман. Другая жена Васишки также родила ему несколько достойных сыновей. Читти, жена мудреца Адхарвы, дав великий обет Дадхьянча, родила сына по имени Ашвашира. А теперь я расскажу тебе о потомках мудреца Пхригу. Мудрецу Бхригу всегда сопутствовала удача. в чреве своей жены, которую звали Кхяти, он зачал двух сыновей, Тхату и Витхату, и дочь по имени Шри, которая была беззаветно предана верховной личности Бога. У мудреца Меру было две дочери, Аяти и Нияти, которых он отдал в жены Тхати и Витхати. Аяти и Нияти родили двух сыновей, Мриканду и Прану. У Мриканды родился Маркандея Муни, а у Праны – мудрец Вадашира, чьим сыном был Ушана Шукрачарья, известный также под именем Кави. Таким образом, Кави тоже является одним из потомков Пхригу. О Видура, так потомки этих мудрецов и дочерей Кардамы заселяли вселенную. Тот, кто с верой выслушает этот рассказ, избавится от всех последствий, совершенных им грехов. Вторая дочь Ману, по имени Прасути, вышла замуж за сына Брахмы, которого звали Дакша. Дакша зачал в очреве своей жены Прасути шестнадцать прекрасных лотосаоких дочерей, 13 из них он отдал в жены Дхарме, а одну — Агни. Одна из двух оставшихся дочерей была послана на Петрилоку, где она и поныне живет, не ведая горя, а другая отдана в жены Господу Шиви, который освобождает грешников от оков материального рабства. Тринадцать дочерей Дакши, ставших женами Дхармы, звали Шрадха, Майтри, Дая, Шанти, Тушти, Пушти, Крия, Уннати будхи, метха, титикша, хри и мурти. Эти тринадцать дочерей Дакши родили тринадцать сыновей. Шрадха родила шубху, майтри — просаду, дая — абхаю, шанти — сукху, тушти — муду, пушти — смаю, крия — йогу, уннати — дарпу, будхи — артху, метха — смрити, Титикша, к шему ахри прошраю мурти кладезь всех добродетелей родила шри нару на верховную личность бога в день явления нары на весь мир пребывал в радости в умах всех живых существ воцарилось умиротворение и все в природе Небеса, реки и горы было исполнено неизъяснимого очарования. На райских планетах заиграли музыканты и начали осыпать землю цветами. Умиротворенные мудрецы читали ведические молитвы, обитатели небес, гандхарвы и кинары пели песни, а прекрасные девушки с райских планет танцевали. Эти и множество других счастливых примет сопровождали рождение Нары Нарайны. В момент его появления на свет, великие полубоги во главе с Брахмой тоже стали возносить Господу благоговейные молитвы. Полубоги сказали, «Мы в глубоком почтении склоняемся перед трансцендентным Верховным Господом, который сотворил это мироздание, играющее роль его внешней энергии». Материальный космос находится в нем, подобно тому, как воздух и облака находятся в пространстве. И этот Господь явился сейчас в Доме Дхармы в облике Нары Нарайны Риши. Мы молим о том, чтобы Верховный Господь, которого можно постичь, изучая авторитетные ведические писания, и который, желая положить конец всем несчастьям в своем творении, принес в него мир и процветание, — Милостиво одарил нас своим взглядом. Его сострадательный взгляд затмевает красоту безупречного лотоса, который служит обителью богини процветания. Майтрея сказал, о видура, вознося эти молитвы, полубоги прославляли верховного господа, который воплотился в образе мудреца Нары Нарайны. Господь бросил на них милостивый взгляд и отправился на гору Ганхамадана. Чтобы облегчить бремя мира, Нара Нарая Нариши, частичная экспансия Кришны, явился в наши дни в родах Яду и Куру, в образе Кришны и Арджуны. Бог огня зачал в очреве своей жены Свахи трех сыновей Паваку, Паваману и Шучи, пищей которых являются дары, приносимые жертвенному огню. Три сына Агни и Свахи произвели на свет сорок пять детей, которые тоже стали богами огня. Таким образом, в общей сложности, включая отцов и деда, существует сорок девять богов огня. Эти сорок девять богов огня наслаждаются дарами, приносимыми жертвенному огню во время совершения ведических обрядов, которые проводят брахманы-имперсоналисты. Агнишваты, Бархишады, Саумьи и Аджьяпы являются питами. Они делятся на сагников и нерагников. Все эти питы женаты на сватхе, дочери Дакши. Сватха, отданная питам, родила двух дочерей, Ваюну и Тхарини, которые исповедовали имперсонализм и обладали как трансцендентным, так и ведическим знанием. Шестнадцатая дочь Дакши, которую звали Сати, стала женой Господа Шивы. У нее не было детей, несмотря на то, что она всегда верно служила своему мужу. Виной тому был отец Сати, Дакша, который постоянно бронил Господа Шиву, хотя его не в чем было упрекнуть. Из-за этого Сати пришлось воспользоваться мистической силой йоги и оставить свое тело до того как она достигла зрелого возраста глава вторая дакша проклинает господа шиву Ведура спросил, почему Дакша, который так нежно любил свою дочь, враждебно относился к Господу шиве самому добродетельному из добродетельных, почему он пренебрежительно обошелся со своей дочерью Сати? Господь Шива, духовный учитель всего мира, не относится враждебно ни к одному живому существу, он всегда спокоен и самоудовлетворен, ибо он, Самый могущественный из полувогов. Как же могло случиться, что Дакша проник со злобой к такой возвышенной и благородной личности? Дорогой Майтрея, расставаться с жизнью всегда очень трудно. Будь добр, объясни мне, из-за чего зять и тесть поссорились так жестоко, что великой богине Сати пришлось покончить с собой. Мудрец Майтрея сказал, в давно минувшие времена правители вселенной затеяли великое жертвоприношение, на которое собрались все великие мудрецы, философы, полубоги и боги огня вместе со своими учениками и последователями. Когда Дакша, глава Праджапати, вошел в то собрание, яркое как свет солнца сияние, исходившее от его тела, залило весь зал так что все собравшиеся на жертвоприношение померкли перед Ним. Пораженные сиянием Его тела, все боги огня и остальные участники жертвоприношения, кроме Господа брахмы и Господа Шивы, в знак уважения к Дакше встали со своих мест. Господь Брахма, председательствовавший на том собрании, по всем правилам приветствовал Дакшу, а Дакша, поклонившись Господу Брахме, по его слову, сел на свое место. Однако прежде чем занять свое место, Дакша заметил, что Господь Шива не встал и не выказал ему никакого почтения, и это сильно задело его. Он страшно разгневался и, сверкая глазами, начал поносить Господа Шиву. «О мудрецы, Брахманы и боги огня, пожалуйста, выслушайте меня». Я буду говорить о том, как должны вести себя воспитанные люди. Поверьте мне, мною движет не невежество и злоба. Шива запятнал доброе имя правителей вселенной и попрал все правила, которым следуют благовоспитанные люди. Он потерял всякий стыд и потому не умеет вести себя. Перед жертвенным огнем и брахманами... Он взял в жены мою дочь и тем самым признал мое превосходство над собой. Женившись на моей дочери, которая ни в чем не уступает Гайетре, он старался произвести впечатление честного человека. Он, у кого глаза, как у обезьяны, женился на моей дочери с глазами Лани, и тем не менее он не встал навстречу мне и не счел нужным поприветствовать меня вежливыми словами». У меня не было ни малейшего желания отдавать свою дочь этому невежде, который пренебрегает всеми правилами приличия. Он не отличается особой чистоплотностью, так как не следует никаким предписаниям, и тем не менее, мне пришлось отдать свою дочь ему в жены. Я сделал это помимо собственной воли, как человек, который вынужден объяснять учение Вет-Шудре». Он обитает в таких нечистых местах, как крематории, и его повсюду сопровождают духи и демоны. Он всегда ходит нагим и, словно сумасшедший, то раздражается смехом, то издает вопли. Он посыпает тело пеплом от сожженных трупов, моется лишь от случая к случаю и украшает свое тело гирляндами из черепов и костей. Поэтому он лишь по имени является Шивой, Всеблагим. На самом же деле он — дикое и зловещее создание. Он — повелитель погрязших в невежестве безумцев, которые боготворят его. Невзирая на его нечистоплотность и на то, что сердце его полно скверны, по настоянию Господа Брахмы я согласился отдать ему в жены свою целомудренную дочь. Мудрец Майтрея продолжал. Увидев, что господь Шива продолжает сидеть, словно желая досадить ему, Дакша омыл руки, ополоснул рот и предал его проклятию, произнеся такие слова. «Каждый полубог имеет право на долю даров, приносимых в жертву, но господь Шива, последний из полубогов, отныне лишается своей доли». Майтрея продолжал. Дорогой ведура, Несмотря на увещевание всех собравшихся, Дакша, охваченный безудержным гневом, проклял Господа Шиву, после чего покинул собрание и вернулся домой. Поняв, что Господь Шива предан проклятию, Нандишвара, один из доверенных слуг Шивы, пришел в ярость. Его глаза налились кровью, и он приготовился предать проклятию Дакшу и всех присутствовавших при этом брахманов, которые невозмутимо выслушали брань Дакши и не помешали ему проклясть Шиву. Те, кто считают Дакшу важной особой и ослепленные злобой пренебрежительно относятся к Господу шиве лишены разума. И поскольку такие люди видят только противоположности этого мира, в конце концов они лишатся трансцендентного знания. Жизнь семейного человека – притворяющегося религиозным, но привязанного к материальному счастью и поверхностным толкованием вет, сулящим это счастье, отнимает у него последние остатки разума и приковывает его к кармической деятельности, которая становится единственным смыслом его существования. Сознание Дакши целиком сосредоточено на собственном теле. Он полностью забыл о Вишнупаде или Вишнугате, И привязан только к плотским наслаждениям, поэтому в скором времени на месте его головы будет красоваться голова козла. Невежественные люди, которых материальные познания и материалистический склад ума сделали такими же тупыми, как безжизненная материя, поглощены кармической деятельностью. Эти люди сознательно нанесли оскорбление Господу Шиве. Пусть же они навеки останутся в круговороте рождений и смертей. Пусть же враги Господа Шивы, прельщенные цветистым слогом и щедрыми посулами вет и отупевшие из-за этого, вечно будут привязаны к кармической деятельности. Эти брахманы учатся, совершают аскезы и дают обеты только ради того, чтобы заработать средства к существованию. Пусть же они перестанут различать, что можно есть и чего нельзя, и будут зарабатывать на жизнь, прося подаяния только ради того, чтобы ублажить свое тело. После того, как Нандишвара проклял наследственных брахманов, мудрец Пхригу в ответ тоже придал почитателей господа Шивы суровому брахманскому проклятию. Те, кто дает какой-нибудь обед, Ради того, чтобы умилостивить Господа Шиву и те, кто следует примеру Господа Шивы, станут атеистами и будут нарушать трансцендентные предписания шастр. Те, кто дал обет поклоняться Господу Шиве, настолько глупы, что пытаются подражать ему, отращивая длинные волосы. Получив посвящение в культ Господа Шивы, они начинают пить вино и употреблять в пищу мясо. Харигуму не продолжал, ты поносишь веды и брахманов, которые следуют ведическим принципам, из этого следует, что ты уже исповедуешь атеизм. Веды содержат вечные регулирующие принципы, соблюдение которых благотворно сказывается на человеке и способствует его духовному развитию. Этим принципам неукоснительно следовали люди прошлого. Залогом истинности этого пути является сам Верховный Господь, которого называют Джанарданой, благожелателем всех живых существ. Путь, указанный в Ведах, — это чистый и высший путь, к которым идут святые люди, и, понося ведические предписания, вы, приверженцы Пхутапати, Господа Шивы, несомненно опуститесь до атеистических представлений. Мудрец Майтрея сказал, «Когда слуги и приближенные господа Шивы и сторонники Дакши и Пхригу принялись проклинать друг друга, лицо господа Шивы омрачилось. Не проронив ни слова, он покинул место жертвоприношения, и его ученики последовали его примеру. Мудрец Майтрея продолжал, о ведура, прародители живых существ, населяющих вселенную, совершали это жертвоприношение в течение нескольких тысяч лет ибо жертвоприношение – это лучшая форма поклонения Верховному Господу Хари, Личности Бога. Дорогой ведура, носящий лук и стрелы, закончив жертвоприношение, все полубоги, принимавшие в нем участие, совершили омовение в том месте, где сливаются воды Ганги и Емуны. Такое омовение называется Авабхридха Снана, очистив таким образом свое сердце, Они разошлись по своим обителям. Глава 3. Беседа Господа Шивы и Сати. Майтрия продолжал. Прошло много лет, а вражда между тестем и зятем Дакшей и господом Шивой все не утихало. Когда господь Брахма назначил Дакшу главой всех праджапати, прародителей живых существ вселенной, Дакша очень возгордился. Твердо уверенный в поддержке господа Брахмы, Дакша затеял жертвоприношение ваджапея, а закончив его, начал другое великое жертвоприношение под названием Брехаспати сава На это жертвоприношение со всех концов вселенной собрались брахмариши, великие мудрецы, полубоги с планеты предков и другие полубоги. Все они прибыли в сопровождении жен, украшенных драгоценностями. Сати, целомудренная дочь Дакши, услышала, как небожители пролетавшие мимо, говорили друг с другом о великом жертвоприношении, затеянном ее отцом. Она видела, как над ее жилищем пролетали прекрасные жены обитателей райских планет. Их глаза радостно блестели, они были одеты в изысканные наряды и украшены серьгами и ожерельями с медальонами. Охваченная неудержимым желанием, она подошла к своему мужу, повелителю пхутов, И произнесла такие слова. Сати сказала, дорогой господь Шива, твой тесть проводит великое жертвоприношение, и все приглашенные им полубоги съезжаются на него. Если хочешь, мы тоже можем пойти туда. Я уверена, что все мои сестры вместе со своими мужьями придут на это великое жертвоприношение в надежде увидеться там со своими родственниками. Я тоже хочу надеть украшения, подаренные мне отцом, и пойти с тобой в то собрание. Там, наверное, собрались сестры моей матери, их мужья и другие любящие меня родственники, и если я пойду туда, то смогу их увидеть. Я увижу также развивающиеся флаги и обряд жертвоприношения, совершаемый великими мудрецами. Поэтому, мой дорогой муж, мне очень хочется пойти туда». Это удивительное творение, проявленный космос, возникает в результате взаимодействия трех материальных кун, которые составляют внешнюю энергию Верховного Господа. Ты хорошо знаешь эту истину, но я всего лишь слабая женщина, и тебе известно, что я не разбираюсь в этих вопросах. Поэтому мне очень хочется еще раз побывать там, где я родилась. О нерожденной, о синишеей! Не только мои родственники, но и другие женщины, наряженные в красивые одежды и украшенные драгоценностями, направляются туда со своими мужьями и друзьями. Взгляни на небо, которое стало таким прекрасным от того, что по нему плывут вереницы белых, как лебеди, воздушных кораблей. О лучший из полубогов, как может дочь оставаться спокойной когда до нее доходит весть о том, что в доме ее отца устраивается празднество. И пусть тебя не беспокоит, что я не была приглашена на него. В дом к другу, мужу, духовному учителю или отцу можно приходить без приглашения. О бессмертный Шива, смилуйся надо мной и исполни мое желание. Выйдя за тебя замуж, я стала половиной твоего тела, поэтому, пожалуйста, снизойди ко мне» и выполни мою просьбу. Великий мудрец Майтрея сказал, выслушав просьбу своей любимой жены, господь Шива, защитник горы Кайласы, ответил ей с улыбкой, хотя ему сразу же вспомнились язвительные слова, сказанные Дакшей, в присутствии хранителей порядка во вселенной. Великий владыка ответил, моя прекрасная жена, ты говоришь что к другу можно пойти и без приглашения, и это действительно так, но при условии, что друг не отождествляет себя со своим телом, иначе он обязательно найдет недостатки в своем госте и из-за этого рассердится на него. Шестью достоинствами, образованностью, аскетичностью, богатством, красотой, молодостью и знатным происхождением наделены благородные души, однако если человек, наделенный ими, начинает кичиться этим, он слепнет и в результате утрачивает рассудок и способность преклоняться перед величием великих. В дом к человеку, который выведен из себя и встречает гостей, недоуменно вскинув брови и сердится, глядя на них, не стоит ходить, даже если нас связывают с ним родственные или дружеские узы. Господь Шива продолжал, «Стрелы врага причиняют нам меньшую боль, чем злые слова родственника, ибо боль от раны, нанесенной близким человеком, терзает сердце, не утихая ни днем, ни ночью». Моя светлоликая жена, всем известно, что ты любимая дочь Дакши, и тем не менее, тебе не обрадуются в его доме, потому что ты моя жена. мало того Тебе придется еще пожалеть о том, что ты связана со мной брачными узами. Человек, которым руководит ложное эго, постоянно испытывает страдания, причиняемые ему умом и телом, поэтому величие осознавших себя душ не вызывает у него ничего, кроме злобы. Лишенные надежды подняться до их уровня и обрести самосознание, он ненавидит их также, как демоны, верховную личность Бога. Моя юная жена, безусловно, друзья и родственники оказывают друг другу почтение, вставая со своего места, приветствуя друг друга и кланяясь. Однако люди, достигшие трансцендентного уровня, обладают духовным разумом и потому оказывают почтение сверх душе, которое находится в теле а не человеку, отождествляющему себя с телом. Пребывая в чистом сознании Кришны, я всегда выражаю почтение Господу Васудеве. Сознание Кришны – это вечно чистое сознание, и когда человек обретает его, пелена, застилавшая от него верховную личность Бога, Васудеву, спадает с его глаз. Поэтому, хотя твой отец и дал тебе тело, тебе не стоит навещать его, потому что он и его приспешники ненавидят меня. Эта ненависть, о заставила его обрушить на меня потоки брани, хотя я ни в чем перед ним не виноват. Если же, услышав эти наставления, ты все же решишь пойти, не придав значения моим словам, тебя не ждет ничего хорошего. Ты привыкла к почету и уважению, поэтому, когда близкий человек оскорбит тебя, Его оскорбление будет для тебя подобно смерти. Глава 4. Сати оставляет тело Мудрец Майдрея сказал, промолвив эти слова, Господь Шива замолчал, видя, что Сати пребывает в нерешительности. Сати очень хотела увидеться со своими родственниками, собравшимися в доме ее отца, однако вместе с тем боялась, что все случится так, как предсказал господь Шива. В смятении она ходила по комнате из угла в угол, как маятник. Сати была очень огорчена тем, что ей не позволяют пойти в отцовский дом и увидеться с родственниками. Она была так привязана к ним, что из ее глаз покатились слезы. Охваченная отчаянием, она дрожала всем телом и смотрела на своего необыкновенного мужа, Господа Шиву, так словно хотела испепелить его своим взглядом. Затем Сати покинула своего мужа, Господа Шиву, который из любви к ней отдал ей половину своего тела. Тяжело дыша от гнева и обиды, она направилась к дому своего отца. Она совершила этот неразумный поступок потому, что была всего-навсего слабой женщиной. Увидев, как Сати в одиночестве стремительно удаляется от дома, тысячи учеников Господа Шивы во главе с Маниманом и Мадой поспешили за ней вдогонку, их сопровождали якши, а впереди всех мчался бык Нанди. Ученики Господа Шивы усадили Сати на быка. И дали ей любимую птичку. Они несли лотос, зеркало и другие предметы, предназначенные для ее удовольствия, и держали над ней огромный балдахин. Вся эта процессия, сопровождаемая музыкантами, которые били в барабаны и дули в раковины и рожки, напоминала по пышности королевский выезд. Подъехав к отцовскому дому, в котором проводилось жертвоприношение, она вышла на площадку, где был установлен жертвенник Все собравшиеся на жертвоприношение мудрецы, брахманы и полубоги, повторяли ведические гимны. Вокруг алтаря толпились жертвенные животные и стояли многочисленные сосуды из глины, камня и золота, лежала трава и шкуры, приготовленные для жертвоприношения. Когда Сати вместе со своей свитой появилась на арене жертвоприношения, из страха перед Дакшей никто из присутствовавших не поприветствовал ее. Никто не обратил внимания на ее приход, кроме матери и сестер, которые со слезами радости на глазах, сияя, вышли ей навстречу и ласково заговорили с ней. Встреченная с сестрами и матерью, она ничего не ответила на их приветствие, отвергла их подарки и отказалась садиться, так как ее отец не вымолвил ни слова, не поприветствовал ее и не спросил о том, как обстоят ее дела. Оглядев место жертвоприношения, Сати увидела, что там нет даров для ее мужа, господа Шивы. Тогда она до конца осознала, что ее отец не только не пригласил господа Шиву, но и не оказал должного приема ей, великой супруги господа Шивы. Разгневавшись, она посмотрела на отца так, словно хотела испепелить его взглядом. Слуги господа Шивы готовы были изувечить или убить Дакшу, однако Сати остановила их. Раздосадованная и разгневанная, она начала бранить тех, кто совершает жертвоприношения ради того, чтобы наслаждаться их плодами и очень гордиться этим, хотя такие трудоемкие жертвоприношения в сущности никому не нужны. Особенно она осуждала своего отца, открыто порицая его в присутствии всех собравшихся. Благословенная богиня сказала, «Господь Шива, безмерно любимый всеми живыми существами, он не имеет себе равных, он никому не проявляет особой благосклонности и никого не считает своим врагом, только ты способен враждебно относиться к такому великодушному существу, как Господь Шива, который никому не причиняет зла. О дважды рожденный Дакша, людям, подобным тебе, доставляет удовольствие находить недостатки в других. Но Господь Шива не обращает внимания на чужие недостатки, и, наоборот, обнаруживая в человеке самые незначительные достоинства, превозносит их. К несчастью, даже в этой великой душе тебе удалось отыскать недостатки. В том, что люди, отождествляющие себя с бренным материальным телом, постоянно насмехаются над великими личностями, нет ничего удивительного. Но зависть, живущая в сердце материалистов, приносит свою пользу, ибо ведет их к падению. Пыль со стоп великих личностей лишает их могущества и славы. Сати продолжала. «Дорогой отец, питая ненависть к Господу Шиве, ты совершаешь великое оскорбление. Само имя Шивы, состоящее из двух слогов Ши и Ва, очищает человека от всех грехов, а воля его неукоснительно исполняется. Господь Шива безупречно чист, и никто, кроме тебя, не держит на него зла». Ты питаешь ненависть к Господу Шиви, который является другом всех живых существ в трех мирах. Он дарует Свои благословения великим личностям, поглощенным поисками Брахмананды, трансцендентного блаженства, потому что они всегда думают о Его лотосных стопах и выполняют все желания обычных людей. Неужели ты думаешь, что полубоги, более великие и почитаемые, чем ты, такие, как Господь Брахма, Хуже тебя знают это нечистоплотное создание, носящее имя Господа Шивы. Он ходит по крематориям и водит дружбу с демонами. Его спутанные волосы разметались по всему телу, на шее у него гирлянды из человеческих черепов, а тело осыпано пеплом сожженных трупов. Однако, несмотря на эти отталкивающие черты, Брахма и другие великие личности почитают его, принимая цветы, которые были возложены к его лотосным стопам, и с благоговением украшая ими свои головы. Сати продолжала. Тот, кто слышит, как безответственный человек поносит защитника и повелителя религии, должен зажать уши и уйти, если не в его силах наказать оскорбителя. Однако, если это возможно, он должен отрезать оскорбителю язык, убить его и после этого покончить с собой. Поэтому я отказываюсь от своего презренного тела, которое получил от тебя, оскорбителя Господа Шивы. Если человек сделал что-то ядовитое, самое лучшее это вызвать рвоту. Лучше исполнять собственные обязанности, чем осуждать других за то, что они исполняют свои. Возвышенные трансценденталисты могут иногда пренебречь предписаниями вет ибо им не обязательно следовать всем правилам, полубоги летают по воздуху, а обыкновенные люди ходят по земле. В ведах содержится предписание, регламентирующее две формы деятельности. Там говорится о том, что должны делать люди, привязанные к материальным наслаждениям, и люди, отрекшиеся от мира. Этим двум формам деятельности соответствует два типа людей, имеющих разные склонности. Один и тот же человек не может заниматься и той, и другой деятельностью одновременно, так как они противоречат друг другу. Однако тот, кто находится на трансцендентном уровне, может отвергнуть оба вида деятельности. О Отец, ни ты, ни твои подпевалы не можете даже представить себе, какими богатствами мы обладаем, ибо те, кто совершает великие жертвоприношения ради достижения кармических целей думают только о том, чтобы удовлетворить свои телесные потребности пищей, принесенной в жертву, мы же можем проявить свои богатства, стоит нам только пожелать этого. На это способны только великие личности, отрекшиеся от мира и осознавшие свою духовную природу. Ты оскорбил лотосные стопы Господа Шивы, и мне остается только пожалеть, что мое тело порождено Твоим». Я стыжусь нашего родства и презираю себя за то, что мое тело осквернено родством с человеком, который нанес оскорбление лотосным стопам величайшей личности. Из-за нашего родства Господь Шива порой называет меня Дакшаяни. Это сразу же омрачает мое настроение, веселье покидает меня и улыбка сходит с моего лица. Мне очень стыдно, что мое тело, подобное мешку, зачато тобой. Поэтому я оставлю его. Мудрец Матрея сказал Видури, о сокрушитель врагов, сказав это своему отцу на месте жертвоприношения, Сати, облаченная в шафрановые одежды, села на землю лицом на север. Она окропила себя водой и закрыла глаза, чтобы войти в транс-мистической йоги. Сев в надлежащую позу, она устремила жизненный воздух вверх и привела его в состояние равновесия в области пупка. Затем она направила жизненный воздух, соединенный с интеллектом, к сердцу, а оттуда подняла его по легочному проходу к межбровью. Чтобы покинуть тело, которое Господь Шива, почитаемый всеми мудрецами и святыми, с таким благоговением и любовью сажал к себе на колени, Сати, разгневанная на своего отца, начала медитировать на огненный воздух внутри тела. Сати сосредоточила мысли на святых лотосных стопах своего мужа, господа Шивы, высшего духовного учителя всего мира. Так она полностью очистилась от следов греха и, медитируя на стихию огня, оставила тело, которое охватило яркое пламя. Когда Сати в гневе уничтожила свое тело, по всей вселенной разнесся оглушительный крик. Почему Сати? супруга самого почитаемого полубога, господа Шивы, оставила свое тело таким образом. Все были поражены тем, что Праджапати Дакша, защитник всех живых существ, обошелся собственной дочерью Сати, которая была не только добродетельной женщиной, но и великой душой так непочтительно, что она оставила свое тело, униженное его пренебрежением. За Дакшей который так жестоко серден, что недостоин звания Брахмана, утвердится дурная слава. Люди будут осуждать его за то, что он оскорбил собственную дочь, не помешал ей покончить с собой, и за то, что он ненавидит верховную личность Бога. Пока люди говорили между собой об удивительной добровольной кончине Сати, слуги, пришедшие вместе с ней, решили убить Дакшу и приготовили свое оружие. Они стремительно окружили Дакшу, но Пхаригумуни, заметив опасность, быстро влил топленое масло в жертвенный огонь с южной стороны и произнес мантру из Яджурведы, призывая скорую смерть на голову тех, кто осмелился помешать ходу Ягии. Как только Пхаригумуни влил топленое масло в огонь, из жертвенника появились тысячи полубогов Рибху, все они обладали огромной силой, которую получили от Сомы, Луны. Когда полубоги Рибху напали на духов и гухьяков, держа в руках головни из жертвенного костра, свита Сати в ужасе разбежалась. Таково могущество Брахматеджаса, брахманической силы. Глава пятая Конец жертвоприношения, устроенного Дакшей Майтрея сказал Когда господь Шива услышал от Нарады о том, что его жена Сати ушла из жизни, оскорбленная Праджапати Дакшей, и что полубоги Рибху обратили в бегство его воинов, он страшно разгневался. Вне себя от гнева он закусил губы и вырвал из головы прядь волос, которая сверкнула, как электрический разряд или язык пламени. Затем он вскочил на ноги. Захохотал, как сумасшедший, и бросил волосы озим. В тот же миг появился страшный черный демон, который касался головой неба и сиял, как три солнца. Его клыки наводили ужас, а волосы на голове пылали, как пламя. У него были тысячи рук, в каждой из которых он держал различное оружие, а с шеи свисала гирлянда из человеческих черепов. Сложив ладони, демон Испалин спросил, «Что прикажешь, мой господин?» Тогда господь Шива, которого зовут Пхутанадхой, велел ему, «Ты родился из моего тела, поэтому я ставлю тебя во главе моей свиты. Теперь отправляйся туда, где Дакша проводит свое жертвоприношение, и убей его вместе с его воинами». Майтрея продолжал, «О видура!» Этот черный демон, который был олицетворением гнева верховной личности Бога, горел желанием исполнить любой приказ Господа Шивы. Чувствуя себя в силах сокрушить любого, даже самого могущественного противника, он обошел вокруг Господа Шивы. За этим свирепым существом, издавая оглушительные крики, последовали толпы воинов Господа Шивы. Он шел, потрясая огромным наводящим ужас трезубцем, которым можно было убить саму смерть, и звон браслетов на его ногах был подобен раскатам грома. Все, кто находился в то время на месте совершения жертвоприношения, жрецы, тот, кто затеял жертвоприношение Брахмана и их жены, очень удивились, когда вдруг все небо заволокла тьма, когда же они поняли, что причиной этому огромное облако пыли их охватило беспокойство. Гадая о том, кто поднял эту пыль, они говорили между собой, ветер не дует, стадам коров еще не время возвращаться с пастбищ, и едва ли это облако пыли поднято грабителями, ибо здесь по-прежнему правит могучий царь Бархи, который наказал бы их. Откуда же взялось это облако? Может быть, начинает разрушаться наша планета? Про сути, жена Дакши и другие собравшиеся там женщины охваченные волнением и страхом, сказали, эта опасность возникла из-за Дакши, виновного в смерти безгрешной Сати, которая оставила тело на глазах у Своих сестер. Во время уничтожения вселенной Господь Шива с разметавшимися волосами пронзает повелителей сторон света Своим трезубцем. Он надменно хохочет и танцует, разбрасывая их руки, словно флаги, подобно тому, как гром, разгоняет облака по небу. Огромный черный человек оскалил свои страшные клыки. Одним движением бровей он раскидал светило по всему небу, и все они померкли в ослепительном сиянии, исходящем от его тела. Даже господь Брахма, отец Дакши, не смог бы скрыться от его неистового гнева, вызванного постыдным поведением Дакши. Пока люди так говорили между собой, Дакша встревоженно озирался по сторонам, и повсюду на земле и на небе он видел знаки, предвещавшие беду. Дорогой ведура, слуги господа Шивы, увешанные оружием, окружили место жертвоприношения. Низкорослые, с темными и желтыми телами, напоминавшими акульи, они начали метаться вокруг жертвенного костра, круша все на своем пути. Некоторые из воинов снесли колонны, которые поддерживали шатер, воздвигнутый над местом жертвоприношения, другие ворвались во внутренние покои на женской половине дворца, третьи начали крушить жертвенник, остальные заполонили кухню и жилые помещения. Они разбили все кувшины, которыми пользовались во время жертвоприношения, начали тушить жертвенный огонь, смели ограждение вокруг жертвенного алтаря и стали мочиться на него. Одни прегородили путь разбегавшимся мудрецам, другие угрожали собравшимся там женщинам, а третьи взяли в плен полубогов, убегавших из шатра. Маниман, один из слуг Господа Шивы, взял в плен Пхригумуни, а Вирабхадра, черный демон, пленил Праджапати Дакшу. Другой слуга Господа Шивы по имени Чандеша схватил Пушу, Анандишвара, полубога Пхагу. На жрецов и тех, кто присутствовал на жертвоприношении, градом посыпались камни, причиняя им жестокие страдания. В страхе за свою жизнь они стали разбегаться в разные стороны. Верабхадра вырвал усы у Пхригу, лившего в огонь топленое масло. Затем в страшном гневе он схватил Пхригу, который одобрительно двигал бровями, когда Дакша проклинал Господа Шиву и, повалив его на землю, вырвал у него глаза. Подобно была деве, который во время игры в кости на свадьбе о выбил зубы Дандавакри, царю Калинги, Вирабхадра выбил зубы Дакши, который показал их, проклиная господа Шиву, и Пуши, который, оскалив зубы, одобрительно улыбался. Затем исполин Вирабхадра Сел на грудь Дакши и попытался отрезать ему голову своим острым мечом, но у него ничего не получилось. Он попытался отрезать голову Дакши с помощью оружия и с помощью заклинаний, но не смог даже поцарапать кожу на его голове, что привело его в крайнее недоумение. Тут Вирабхадра заметил стоявшее около жертвенника деревянное приспособление для убийства животных и, воспользовавшись им, обезглавил Дакшу. Поступок Вирабхадры привел в восторг воинство господа Шивы, которое встретило его возгласа миликования. Пхуты, духи и демоны, собравшиеся там, подняли страшный шум, брахманы же, совершавшие жертвоприношение, увидев, что Дакша мертв, стали оплакивать его смерть. Вирабхадра взял голову Дакши и в великом гневе швырнул ее в жертвенный костер с южной стороны, принеся ее таким образом в жертву. Так последователи Господа Шивы сокрушили все, что было построено и приготовлено для проведения жертвоприношения, и, устроив пожар, отправились в обратный путь, в обитель своего повелителя на Кайласу. Глава шестая Брахма успокаивает Господа Шиву Разгромленные воинами Господа Шивы, полубоги, жрецы и остальные участники жертвоприношения, израненные трезубцами и мечами, дрожа от страха, отправились к Господу Брахме. Почтительно поклонившись Ему, они подробно рассказали Ему обо всем, что случилось. Господь Брахма и Вишну знали что должно было произойти во время жертвоприношения, устроенного Дакшей, и поэтому не пошли на него. Выслушав рассказ полубогов и тех, кто присутствовал на жертвоприношении, Господь Брахма ответил, «Никакое жертвоприношение не принесет вам счастье, если во время жертвоприношения вы будете хулить великого человека или полубога, оскорбляя его лотосные стопы. Счастье отворачивается от того, кто поносит великих». Вы лишили Господа Шиву его доли плодов жертвоприношения, и потому повинны в оскорблении его лотосных стоп. Но если вы, отбросив все сомнения, пойдете и искренне повинитесь перед ним, припав к его лотосным стопам, он будет очень доволен. Господь Брахма также сказал им, что Господь Шива необычайно могуществен. Разгневавшись, он в одно мгновение может уничтожить все планеты вместе с их правителями. Он добавил, что Господь Шива пребывает в глубокой печали, так как недавно лишился любимой жены и сильно задет жестокими словами Дакши. Поэтому Господь Брахма посоветовал им немедля отправиться к Господу Шиве и попросить у Него прощения. Господь Брахма сказал, что никто, ни Он Сам, ни Индра, ни мудрецы, ни те, кто присутствовал на жертвоприношении, до конца не знает могущества Господа Шивы. Пометуя об этом, кто осмелится нанести оскорбление его лотосным стопам? Дав полубогам, питам и повелителям живых существ эти наставления, господь Брахма отправился вместе с ними в обитель Господа Шивы на гору Кайласа. Кайласа, обитель Господа Шивы, изобилует растениями и целебными травами. Она освящена ведическими гимнами и практикой мистической йоги. Поэтому ее населяют полубоги, которые от рождения наделены всеми мистическими способностями помимо полубогов там живут кинары и гандхарвы со своими прекрасными ангелоподобными супругами, которых именуют апсарами. Пики кайласы усыпаны драгоценными камнями и различными минералами, а ее склоны поросли ценными породами деревьев и других растений вершину горы украшают пасущиеся стада оленей и антилоп. С ее склонов низвергаются многочисленные водопады, а в живописных пещерах живут прекрасные жены мистиков. Сладкоголосые павлины днем и ночью оглашают Кайласу своими мелодичными криками. Воздух там напоен жужжанием пчел, пением кукушек и щебетом других птиц нежно пересвистываются между собой. Высокие деревья, стянувшиеся к небу ветвями, словно призывают к себе сладкоголосых птиц. Когда стада слонов проходят по склонам холмов, то кажется, будто гора Кайласа движется в такт с ними. А когда до слуха доносится шум водопадов, то кажется, что это рокочет сама Кайласа. Склоны Кайласы украшают деревья различных пород, из которых Можно упомянуть Мандару, Париджату, Саралу, Тамалу, Кавидару, Асану, Арджуну, Амраджати или Манга, Кадамбу, Тхули-Кадамбу, Нагу, Пуннагу, Чампаку, Паталу, Ашоку, Бакулу, Кунду и Курабаку. Вся гора утопает в зелени этих деревьев, усыпанных цветами, которые источают дивный аромат. Золотой лотос, коричневое дерево, Малати, Кубджа, Маллика и Мадхави также украшают эту гору Деревья Ката, хлебное дерево, Джулара, Баньян, Плакша, негротха и Фирула делают Кайласу еще прекраснее. Кроме того, там растут Бетель, Пхурджапатра, Раджапуга, Ежевика и другие растения. Манговые деревья, прияла матхука и ингуда, а также тонкий бамбук, кичака и множество других разновидностей бамбука украшают собой склоны кайласа. Там можно встретить различные виды лотоса, такие как кумуда, утпала и шатопатра. Небольшие озера, по которым плавают нежно перекликающиеся между собой птицы, делают этот лес похожим на волшебный сад. В его зарослях обитают олени, обезьяны, вепри, львы, рикши, шальяки, лесные коровы и ослы, тигры, лани, буйволы и другие животные, которые, радуясь жизни, резвятся на склонах Кайласы. Олени разных видов, карнантры, экопады, эшвасии, врики и кастури или мускусные олени, бродят по лесу а по берегам небольших озер, расположенных в горных долинах, растут рощи банановых деревьев. Там есть небольшое озеро Алакананда, воды которого священны, в нем каждый день совершало омовение сати. Увидев Кайласу, полубоги были поражены неповторимой красотой и богатствами этой земли. Это удивительно прекрасное место, открывшееся взором полубогов, называется Алака. Оно расположено в лесу Саугандхика, что означает «напоенный ароматом». Он получил свое название за то, что в нем растет множество лотосов. Они увидели также две реки – Нанду и Алакананду. Воды этих рек освящены пылью с лотосных стоп верховной личности Бога. Говинды. дорогой кшатта ведура к этим рекам слетаются на своих воздушных кораблях небожительницы вместе с мужьями утолив сладострастие они входят в их воды и забавляются со своими мужьями брызгая в них водой после того как женщины с райских планет искупаются в реке вода в ней становится желттой и душистой от кункумы смытой с их телкой Привлеченные этим запахом к реке приходят слоны со слонихами. Они купаются в ней и пьют из нее, хотя их и не мучит жажда. Воздушные корабли небожителей украшены жемчугом, золотом и драгоценными камнями, а сами обитатели небес похожи на облака, проплывающие по небу, которые украшают внезапные вспышки молний, озаряющие весь небосклон. Во время путешествия полубоги пролетали над лесом Сауганхика, в котором в изобилии растут цветы, плодовые деревья и деревья желаний. Пролетая над этим лесом, они увидели владение Якшишвары. В том райском лесу жило множество красношеих птиц, их нежный щебет сливался с жужжанием пчел. Поверхность озер, заросших лотосами с крепкими стеблями, украшали стаи кличущих лебедей. Красоты окружающей природы волновали кровь лесных слонов, стада которых бродили по сандаловому лесу. Легкое дуновение ветерка привело прилетавших туда небожительниц в возбуждение, и в них пробудилось желание насладиться любовными играми. Они увидели также кхаты, места для омовения, ступени этих спускающиеся к воде, были сделаны из вайдурья мани. На глади озер цвели бесчисленные лотосы. Миновав озера, полубоги достигли места, где росло огромное баньяновое дерево. В высоту дерево достигало ста йоджан, а его ветви раскинулись на семьдесят пять йоджан. Крона дерева отбрасывала густую тень, в которой всегда стояла прохлада, но, несмотря на это, Под ним не было слышно птичьего щебета. Под этим деревом, способным даровать совершенство йогам-мистикам и принести освобождение всем людям, полубоги увидели сидящего Господа Шиву. Он был невозмутим и бесстрастен, как вечное время, и казалось, что его гнев прошел без следа. Вокруг Господа Шивы сидели Кувера, повелитель Гухьяков, четыре кумара, достигшие освобождения, и другие мудрецы и святые. Господь Шива был невозмутимо спокоен и исполнен святости. Полубоги увидели в Господе Шиве живое воплощение самообладания, знания, кармической деятельности и пути достижения совершенства. Друг всего мира, исполненный любви ко всему живому, он приносит благо всем и каждому. Он сидел на шкуре антилопы, поглощенной аскезами. Его тело было посыпано пеплом, и потому он выглядел, как облако на закате солнца, а в его волосах сверкала диадема, символизирующая полумесяц. Он сидел на соломенной подстилке и говорил, обращаясь к тем, кто находился подле него, в том числе и к великому мудрецу Наради, которому он рассказывал об абсолютной истине. Его левая нога лежала на правом бедре, а левая рука — на левом бедре. В правой руке он держал четкий Рудракша. Эта поза называется Верасаной. Он сидел в этой позе, и его палец был поучающе поднят. Мудрецы и полубоги, возглавляемые Индрой, сложив ладони в глубоком почтении, склонились перед Господом Шивой, главой всех мудрецов который был одет в шафрановые одежды и пребывал в состоянии транса. Лотосным стопам господа Шивы поклоняются и полубоги, и демоны. Но, несмотря на свое высокое положение, увидев среди других полубогов господа Брахму, он тотчас встал и в знак уважения склонился перед ним, коснувшись руками его лотосных стоп, как некогда в Аманадева кланялся к Ашьяпимуне. Нарада и другие мудрецы сидевшие вокруг Господа Шивы, также почтительно поклонились Господу Брахме. После того, как ему были оказаны эти почести, Господь Брахма, улыбаясь, обратился к Господу Шиве. Господь Брахма сказал, «Дорогой Шива, я знаю, что ты — повелитель всего материального мира, отец и мать космического мироздания в одном лице и верховный Брахман, находящийся за пределами мироздания. это то что мне известно о тебе. Мой господин, распространяя себя в различные формы, ты создаешь, поддерживаешь и уничтожаешь космическое мироздание, подобно тому, как паук плетет, поддерживает и затем втягивает в себя свою паутину. Мой господин, с помощью дакши ты ввел в практику жертвоприношения благодаря которым Живые существа могут наслаждаться плодами религиозной деятельности и экономическим благополучием. Подчиняясь установленным тобой законам и нормам, люди чтят систему деления общества на четыре варны и ашрама. Поэтому брахманы хранят эту систему и неукоснительно следуют ее принципам. Всей благой повелитель, по твоей воле те, кто вершит благие дела, попадают на райские планеты и на духовные планеты ваикунхи или сливаются с безличным брахманом, а грешники отправляются на ужасные адские планеты. Однако иногда праведники попадают в ад, а грешники в рай, и причину этого очень трудно установить. О Господь, преданные, посвятившие свою жизнь служению Твоим лотосным стопам, видят Тебя в форме параматмы в каждом существе, Поэтому они не отдают предпочтение одним живым существам перед другими, такие преданные одинаково относятся ко всем живым существам. Они никогда не поддаются гневу, в отличие от животных, которые не могут не видеть различий между живыми существами. Люди, не способные видеть единую природу вещей, привязанные к кармической деятельности, низкие душой Люди, которые не могут жить спокойно, когда другие преуспевают и потому стараются причинить им страдания, стараясь задеть их грубыми и обидными словами, уже убиты провидением, поэтому такой возвышенной личности, как ты, ни к чему утруждать себя, убивая их еще раз. Мой господин, когда материалисты, введенные в заблуждение всесильной иллюзорной энергии Верховного Господа, оскорбляют святого человека, он, исполненный сострадания к ним, не принимает это всерьез. Понимая, что они оскорбляют его из-за того, что находится во власти иллюзорной энергии, он не обнаруживает своего могущества и не пытается отомстить им. Мой господин, ты всеведущ, ибо на тебя не распространяется влияние всесильной иллюзорной энергии верховной личности Бога поэтому ты должен быть милосерден и с состраданием относиться к тем, кто введен в заблуждение этой энергией и чрезмерно привязан к кармической деятельности. О Господь Шива, Тебе по праву принадлежит доля жертвенных даров, ибо Ты даруешь людям плоды их жертвоприношений. Недобросовестные жрецы лишили Тебя Твоей доли, из-за чего ты устроил погром на месте жертвоприношения, и оно осталось незавершенным. Теперь же сделай все, чтобы ягья была благополучно завершена, и ты получил причитающуюся тебе долю. Мой господин, пусть тому, кто начал это жертвоприношение, царю Дакши, по твоей милости, будет возвращена жизнь, пусть Пхага получит назад свои глаза, пхригу свои усы опуша зубы. О, Господь Шива, пусть полубоги и жрецы, которым твои воины переломали руки и ноги, по твоей милости излечатся, и их раны заживут. О, разоритель жертвоприношения, пожалуйста, возьми причитающуюся тебе долю жертвенных даров и милостиво позволь завершить это жертвоприношение. Глава седьмая. Дакша завершает жертвоприношение. Мудрец Майтрея сказал. О могучей руки Видура, господь Шива, успокоенный словами господа Брахмы, так ответил на его просьбу. Господь Шива сказал. Дорогой отец Брахма, меня нисколько не задевают оскорбления, наносимые полубогами. Они ведут себя, как неразумные дети, поэтому я не принимаю их оскорблений всерьез, я наказал их только для того, чтобы исправить их. Господь Шива продолжал, поскольку голова Дакши сгорела, он получит голову козла, а полубог по имени Пхага сможет видеть свою долю жертвенных даров глазами Митры. Полубог Пуша сможет жевать только зубами своих учеников. Оставшись в одиночестве, он вынужден будет удалять голод тестом изнутовой муки, а у полубогов, которые согласились отдать мне мою долю в жертвоприношении, заживут все раны. Те, у кого были отрублены руки, смогут работать руками Ашвини а тем, у кого отрублены кисти рук, придется выполнять свою работу руками Пуши. Также придется поступать и жрецам, что же касается пхригу то его будет украшать козлиная борода. Великий мудрец Майтрея сказал, о видура, выслушав господа Шиву, лучшего из всех дарующих блага, все остались очень довольны его словами. Затем Хригу, глава великих мудрецов, пригласил господа Шиву на жертвоприношение. После этого, Все полубоги в сопровождении мудрецов, господа Шивы и господа Брахмы отправились туда, где незадолго до этого проводилось великое жертвоприношение. Когда все было выполнено в точности так, как велел господь Шива, к телу Дакши присоединили голову животного, которого должны были принести в жертву. После того, как к телу царя Дакши была прикреплена голова животного, Его привели в чувство, и когда царь пробудился ото сна, первый, кого он увидел, был господь Шива, стоявший прямо перед ним. Когда Дакша увидел господа Шиву, который ездит верхом на быке, его сердце, оскверненное ненавистью к господу Шиве, тотчас очистилось, как вода в озере после осенних дождей. Царь Дакша хотел вознести молитвы господу Шиве, но не мог вымолвить ни слова, так как вспомнил вдруг об ужасной смерти своей дочери Сати. Глаза Дакши наполнились слезами, и душившие его рыдания мешали ему говорить. В этот момент царь Дакша, которого переполняли любовь и нежность, окончательно пришел в чувство. С большим трудом он успокоил свой ум, овладев собой и в ясном сознании стал возносить молитвы Господу Шиве. Царь Дакша сказал, «Дорогой Господь Шива, я нанес тебе тяжкое оскорбление, но ты так добр, что не только не лишил меня своей милости, но наоборот, оказал мне огромную услугу, проучив меня. Ты и Господь Вишну никогда не отвергаете даже никчемных, недостойных брахманов, поэтому нет ничего удивительного в том, что ты сжалился надо мной, совершающим жертвоприношение». О великий и могучий Господь Шива, ты был сотворен изо рта Господа Брахмы первым, чтобы защищать брахманов, занятых изучением вет, подвижничеством, исполнением обетов и самоосознанием. Как покровитель брахманов, ты надежно защищаешь регулирующие принципы, которым они следуют, подобно тому, как пастушок всегда держит наготове палку, чтобы, если потребуется, защитить коров. Я не понимал Твоего величия, и потому осыпал Тебя на глазах у всех собравшихся на жертвоприношение стрелами бранных слов, но Ты не обратил на них никакого внимания. Отказываясь повиноваться Тебе, самому почитаемому полубогу, я прокладывал себе дорогу в ад, но Ты пожалел меня и своим наказанием спас от гибели. Пусть же Твоя собственная милость станет для Тебя источником удовлетворения» ибо Я не в силах умилостивить Тебя своими словами. Великий мудрец Майтрея сказал, прощенный Господом Шивой, царь Дакша вместе с великими мудрецами, жрецами и всеми остальными, с разрешения Господа Брахмы, снова начал жертвоприношение. Прежде чем приступить к жертвоприношению, брахманы велели очистить место, где оно проводилось ибо оно было осквернено прикосновением Верабхадры и злых духов из свиты Господа Шивы. Вслед за этим они принесли в жертву огню дары Пурадаша. Великий мудрец Майтрея сказал Видури, «О, Видура! Как только царь Дакша погрузился в священную медитацию и влил топленое масло в жертвенный огонь, произнеся мантры из Яджурведы, над жертвенником появился Господь Вишну, в своей изначальной форме Нарайаны. Господь Нарайана восседал на спине стотры, гаруды, у которого были огромные крылья. Как только Господь появился там, все стороны света озарились ярким сиянием, затмившим сияние Брахмы и всех присутствовавших на жертвоприношении. Его кожа была темного цвета, а его одежды цвета золота. Его шлем сиял словно солнце. Его волосы с синеватым отливом по цвету напоминали черных пчел. В своих восьми руках, унизанных золотыми браслетами, он держал раковину, диск, палицу, лотос, стрелу, лук, щит и меч. Его тело походило на цветущее дерево, усыпанное различными цветами. Господь Вишну был неповторимо прекрасен, ибо на его груди находилась богиня процветания а на шее висела гирлянда. Его лицо украшала улыбка, которая могла заворожить целый мир и прежде всего его преданных. А из белых волос, которые обмахивали Господа, были подобны двум белым лебедям, а белый балдахин над его головой походил на луну. Увидев Господа Вишну, все полубоги, Господь Брахма, Господь Шива, Гандхарвы и другие, тотчас палениц перед ним, выражая ему свое почтение. Тело Нарайны излучало такое ослепительное сияние, что оно затмило сияние всех присутствовавших и заставило их замолчать. При благоговейного трепета и почтения полубоги дотронулись руками до головы и приготовились возносить молитвы верховной личности Бога Адхокшаджи. Несмотря на то, что умственные возможности полубогов, даже таких великих, как Брахма, не позволяют им постичь безграничное величие Верховного Господа, по Его милости все они смогли увидеть трансцендентную форму Верховной Личности Бога. И только Его милостью они, каждый по мере своих способностей, вознесли Ему благоговейные молитвы. Когда Господь Вишну принял жертвенные дары, Праджапати Дакша, охваченный ликованием, начал благоговейно возносить ему молитвы. Верховная Личность Бога — владыка всех жертвоприношений и наставник всех Праджапати, и даже Нанда и Сунанда служат Ему. Дакша обратился к Верховной Личности Бога с такими словами. «О мой Господь, Ты трансцендентен ко всем умозрительным попыткам постичь Тебя. Ты полностью духовен по природе, не ведаешь страха и всегда остаешься владыкой материальной энергии. Даже появляясь в царстве материальной энергии, ты остаешься трансцендентом к ней. Материальная скверна не может коснуться тебя, ибо ты полностью самодостаточен. Жрецы обратились к Господу с такими словами. «О Господь, недоступной материальной скверне, проклятые слугами Господа Шивы, мы привязались к кармической деятельности и потому низко пали и утратили последние крупицы знания о тебе. Вместо того, чтобы пытаться постичь тебя, мы следуем предписаниям, содержащимися в трех разделах вет, называя проводимые нами обряды ягией. Мы знаем, что это ты позаботился о том, чтобы каждому полубогу досталась его доля жертвенных даров. Собравшиеся на жертвоприношение обратились к Господу с такими словами «О ты! единственное прибежище для всех, кто влачит мучительное существование в этом мире. В этой неприступной крепости обусловленного существования время подстерегает каждого, как змея, ожидающая подходящего момента, чтобы пустить в ход свое жало. Этот мир кишит свирепыми зверями, готовыми в любой миг напасть на человека, и на каждом шагу здесь можно провалиться в глубокие пропасти, так называемого счастья и горя. Здесь не утихает пожар скорби и всегда манят миражи иллюзорного счастья, но ни в том, ни в другом невозможно найти прибежище. Так глупые люди вращаются в круговороте рождения и смерти, придавленные бременем своих мнимых обязанностей, и мы не знаем, когда же, наконец, они укроются под сенью твоих лотосных стоп. Господь Шива сказал, О мой Господь! Мой ум и сознание всегда сосредоточены на Твоих лотосных стопах, которые являются источником всех благословений и даруют исполнение всех желаний. Зная об этом, Твоим стопам поклоняются все великие мудрецы, освобожденные души, ибо они поистине достойны поклонения. Сейчас, когда мой ум сосредоточен на Твоих лотосных стопах, я больше не обращаю внимания на тех, кто поносит меня, упрекая в том, что мои привычки нечисты. Их обвинения нисколько не задевают меня, и из жалости к ним я прощаю их, пометуя о том, что ты тоже исполнен сострадания ко всем живым существам. Шри Бхригу сказал, «О Господь, все живые существа, начиная с самого высшего существа, Господа Брахмы, и кончая обыкновенным муравьем, околдованы всесильной иллюзорной энергией и потому не знают своей истинной природы». Каждый отождествляет себя с телом, и таким образом все пребывают во тьме иллюзии. Никто не способен понять, что ты находишься в каждом живом существе в образе сверхдуши, и что ты абсолютен. Ты вечный друг и защитник всех предавшихся душ, поэтому мы молим тебя, смилуйся над нами и прости нам все наши прегрешения. Господь Брахма сказал, «О мой Господь! Тебя самого и Твою вечную форму не в силах постичь те, кто пытается понять Тебя с помощью различных методов познания. Эмпирические методы познания, а также их цели и средства материальны. Ты же всегда остаешься трансцендентным к материальному творению. Царь Индра сказал, «О мой Господь, заботясь о благе всей вселенной, Ты приходишь в этот мир в Своей трансцендентной восьмирукой форме держа оружие в каждой руке. Твой трансцендентный облик пленяет взоры и умы всех, кто его видит. В этом образе ты всегда готов наказать демонов, которые враждуют с твоими преданными. Жены жрецов, совершавших жертвоприношение, сказали, «О Господь, это жертвоприношение было затеяно по указанию Брахмы», Однако господь Шива, разгневавшись на Дакшу, к несчастью устроил погром на месте жертвоприношения, и теперь из-за его гнева животные, предназначенные для заклания, лежат мертвые. Таким образом, все приготовления к яге оказались напрасными. Пусть же теперь взгляд твоих лотосных глаз снова осветит это оскверненное место. Мудрецы в своей молитве сказали, дорогой Господь, Твои деяния удивительны. И хотя ты совершаешь все эти действия с помощью своих многообразных энергий, ты нисколько не привязан к ним. Ты не привязан даже к богине процветания, которой поклоняются такие великие полубоги, как Брахма, который возносит ей молитвы, в надежде снискать ее благосклонность. Ситхи сказали, «Наши умы, погруженные в реку нектара твоих трансцендентных игр, о Господь, подобны слону, который перенес мучение в лесу, охваченным пожаром, но, войдя в прохладные воды реки, тут же забыл о них. Единственное наше желание – постоянно испытывать это трансцендентное блаженство, которое ничем не уступает наслаждению слияния с Абсолютом. Жена Дакши в своей молитве сказала, «О мой Господь, какое счастье, что Ты появился здесь, на арене жертвоприношения». Я в глубоком почтении склоняюсь перед тобой и молю тебя о том, чтобы ты остался доволен нами. Без тебя жертвоприношение утрачивает свою привлекательность так же, как тело без головы. Правители различных планет сказали, «О Господь, мы верим только в то, что можем ощутить своими чувствами, но сейчас мы не знаем, правда ли, что мы видим тебя материальными чувствами. Материальные чувства воспринимают проявленный мир, но Ты находишься вне материального творения, состоящего из пяти начал. Ты — шестое начало, поэтому мы считаем Тебя порождением материального мира. Великие мистики сказали, «О Господь, те, кто считает Тебя неотличным от Себя, зная, что в образе сверхдуши Ты пребываешь в сердце всех живых существ, очень дороги Тебе. Ты неизменно благосклонен к тем, кто преданно служит тебе считая тебя господином, а себя твоим слугой. По своей доброте ты всегда заботишься об их благе. Мы в глубоком почтении склоняемся перед Всевышним, Который сотворил различные виды живых существ и отдал их во власть трех качеств материального мира, чтобы создавать, хранить и уничтожать их. На Него самого, однако, власть внешней энергии не распространяется. В своей изначальной личностной форме он полностью свободен от многообразных проявлений материальных качеств и иллюзий ложного самоотождествления. Олицетворенные веды сказали, «О Господь, мы в глубоком почтении склоняемся перед Тобой, вместилищем качества благости и единственным источником религии, аскез и обетов, ибо Ты трансцендентен ко всем материальным качествам и никто по-настоящему не знает ни Тебя, ни Твоего истинного положения. Бог огня сказал, «О мой Господь, я в глубоком почтении склоняюсь перед Тобой, ибо благодаря Тебе от моего тела исходит ослепительное сияние, подобное сиянию яркого огня, и по Твоей милости я принимаю приносимые в жертву дары, смешанные с маслом». Пять видов подношений, о которых говорится в Яджурведе, Твои различные энергии. Ведические гимны пяти видов предназначены для поклонения Тебе, а к жертвоприношению это Ты Сам, Верховная Личность Бога. Полубоги сказали, дорогой Господь, некогда во время уничтожения вселенной Ты вобрал в Себя все энергии материального мироздания. В то время обитатели высших планет в лице таких освобожденных душ, как Санака, медитировали на Тебя погрузившись в философские размышления следовательно ты изначальное живое существо и ты покоишься на водах потопа возлежа на зммеи шеши сейчас сегодня ты предстал перед нами твоими слугами пожалуйста огради нас от всех опасностей гандхарвы сказали дорогой господь все полубогие включая господа шиву Господа Брахму, Индру, Маричи и других великих мудрецов — это различные части Твоего тела. Ты — Верховный Всемогущий, и все творение подобно игрушке в Твоих руках. Мы всегда признаем Тебя Верховной Личностью Бога и в глубоком почтении склоняемся перед Тобой. Ведиатхары сказали, «Дорогой Господь, человеческое тело дается живому существу для достижения высшего совершенства, но попав под влияние твоей внешней энергии, маи, живое существо ошибочно отождествляет себя с телом и считает себя порождением материальной энергии и потому надеется обрести счастье в материальных наслаждениях. Сбитое с толку живое существо стремится только к временному, иллюзорному счастью, Но в твоих трансцендентных деяниях заключена такая сила, что просто слушая повествование о твоих играх и рассказывая о них другим, человек может навсегда избавиться от иллюзии. Брахманы сказали, «Дорогой Господь, Ты – олицетворенное жертвоприношение, Ты – возлияние топленого масла, Ты – огонь, Ты – декламация ведических гимнов, которой сопровождается жертвоприношение». Ты дрова, ты пламя, ты трава куша и жертвенные сосуды. Ты жрецы, которые совершают ягию, ты полубоги во главе с Индрой и жертвенное животное, все, что приносится в жертву, это ты или твоя энергия. он наш Господь! О ведическое знание! Давным-давно, в минувшие века, ты принял облик гигантского вепря и поднял землю из воды как слон поднимает хоботом лотос, растущий на поверхности озера. И когда этот гигантский вепрь издал трансцендентный звук, все приняли его за гимн, которым сопровождается жертвоприношение, а великие мудрецы Санако и другие медитировали на этого вепря и возносили молитвы, прославляющие Тебя. О Господь, мы ждали Твоего прихода, ибо не могли совершать яги так, как предписывают веды, поэтому мы, молим Тебя о снисхождении. Тот, кто повторяет Твое святое имя, может преодолеть любые препятствия. Мы в глубоком почтении склоняемся перед Тобой, явившимся на наше жертвоприношение. Шри Майтрея сказал «После того, как все присутствовавшие прославили Господа Вишну, Дакша, чье сознание полностью очистилось, отдал необходимые распоряжения для того, чтобы возобновить Ягию, которая была прервана слугами Господа Шивы. Майтрея продолжал, «О безгрешная ведура! Господь Вишну, истинный наслаждающийся плодами всех жертвоприношений. Однако, будучи сверхдушой всех живых существ, он ограничился своей долей жертвенных даров. Довольный выделенный ему долей, он ласково обратился к Дакше». Господь Вишну ответил, «Брахма, Господь Шива и Я – высшая причина существования материального мироздания. Я – сверхдуша, самодостаточный свидетель, но в конечном счете Брахма, Господь Шива и Я – едины в своем безличном аспекте». Господь продолжал, «О Дакшадвиджа, Я – изначальная личность Бога. Но, создавая, поддерживая и разрушая космическое мироздание, я действую посредством своей материальной энергии, и в зависимости от того, какой вид деятельности выполняют мои посредники, их называют по-разному. Господь продолжал. Тот, кто лишен истинного знания, думает, что такие полубоги, как Брахма и Шива, независимы, более того, Ему может казаться, что даже обыкновенные живые существа наделены независимостью. Не нужно особого ума, чтобы понять, что голова или любая другая часть тела не существует отдельно от тела. Подобно этому, мой преданный ничто и никого не отделяет от Вишну, всепроникающей Личности Бога. Господь продолжал. Тот, кто не считает Брахму, Вишну, Шиву и остальные живые существа, независимыми от Всевышнего, и кто познал Брахман, воистину обретает покой, недоступный никому другому. Мудрец Майтрея сказал, «Дакша, глава всех Праджапати, получивший от Верховной Личности Бога эти замечательные наставления, почтил Господа Вишну, совершив предписанные жертвенные обряды. После этого Дакша по отдельности почтил господа Брахму и господа Шиву. С глубоким почтением Дакша преподнес господу Шиве его долю жертвенных даров. Закончив обряд жертвоприношения, он распределил остатки жертвенных даров между остальными полубогами и людьми, собравшимися на жертвоприношение. Когда же Дакша и жрецы, помогавшие ему, Покончили с этими обязанностями, он полностью удовлетворенный совершил омовение. Так, поклоняясь Верховному Господу Вишну и перенося Ему жертвы, Дакша утвердился на пути религии. Более того, все полубоги, собравшиеся на жертвоприношение, перед тем, как разойтись, благословили Его, пожелав Ему увеличить запас своих благочестивых заслуг. Майтрея сказал, «Я слышал» что Дакшаяни, дочь Дакши, оставив тело, которое она получила от Дакши, родилась в царстве Гималаев. Она стала дочерью Мены, я слышал это из достоверных источников. Амбика, богиня Дурга, которую прежде звали Дакшаяни, Сати, вновь стала женой господа Шивы, подобно тому, как различные энергии верховной личности Бога действуют на новом этапе творения. Майтрея сказал, «Дорогой Видура, историю о том, как Господь Шива помешал проведению Яги и Дакши, я слышал оттудавы великого преданного и ученика Брехаспати». Великий мудрец Майтрея заключил свое повествование такими словами. «О сын Куру! Тот, кто с великой верой и преданностью слушает и пересказывает эту историю о том, как Верховный Господь Вишну провел ягию Дакши, несомненно, очистится от всей скверны материального существования. Глава восьмая. Тхрува Махараджа покидает дом и уходит в лес. Великий мудрец Майтрея сказал. Некоторые из сыновей Брахмы, четыре великих мудреца Кумара во главе с Санакой, а также народа Рибху, Хамса, Аруни и Яти, не жили дома, ибо стали уртхваретами, наиштхика-брамачари, то есть дали обет безбрачия. У Брахмы также был сын по имени Адхармасия, безверия. Его жену звали Мриша, ложь. От их союза родились два демона которых назвали Дамбха, лицемерие, и Майя, обман. Этих двух демонов усыновил бездетный демон по имени Ниррити. Майтрея сказал Видури, о великая душа, от Дамбхи и Майи появились на свет жадность и Некрити, лукавство. От союза Лобхи и Некрити родились дети по имени Крода, гнев, и Химса, злость от союза Кротхи и Химсы родились Кали и его сестра Дурукти, злая речь. О величайший из добродетельных людей! От союза Кали и злой речи появились на свет дети по имени Мритью, смерть и Пхити, страх. А от союза Мритью и Пхити родились Ятана, сильная боль и Нерая, ад. О ведура, я вкратце рассказал тебе о причинах гибели мира. Тот, кто выслушает этот рассказ три раза, обретет благочестие, и с его души смоется вся грязь совершенных им грехов. Майтрея продолжал: "О, из рода Куру, теперь я расскажу тебе о потомках своим Хувуману, который был рожден отчасти полной экспансии верховной личности Бога. Шатарупа, жена Сваямхуваману, родила ему двух сыновей: которых звали Уттанапада и Прияврата. Будучи потомками полной экспансии Восудевы, верховной личности Бога, они умело управляли миром, заботясь о своих подданных и защищая их. У царя Уттанапады было две жены, которых звали Сунити и Суручи. Суручи была очень любима царем, а Сунити, имевшая сына по имени Тхрува, не пользовалась его особым расположением. Однажды царь Уттанапада ласкал сына Суручи уттому усадив его к себе на колени. Тхрува Махараджа тоже хотел было взобраться на колени к царю, однако царь не очень обрадовался этому. Увидев, как маленький Тхрува Махараджа пытается взобраться к отцу на колени, Суручи, его мачеха, приревновала к нему царя и высокомерным тоном стала говорить, обращаясь к труве в расчете на то, что царь тоже услышит ее. Царица Суручи, — сказал Атхруви Махараджи, — дорогой мальчик, ты не достоин сидеть на троне или на коленях царя. Разумеется, ты тоже сын царя, но поскольку ты появился на свет не из моего чрева, ты не вправе сидеть на коленях у своего отца. Мой мальчик, тебе невдомек, что ты появился на свет не из моего чрева, а из чрева другой женщины, и потому все твои старания ни к чему не приведут. Попытайся понять это, ты хочешь осуществить желание, которое неосуществимо. Если ты хочешь взойти на престол, ты должен пройти через суровые аскезы. Прежде всего, ты должен добиться благосклонности Верховной Личности Бога, Нарайаны, поклоняясь Ему, а затем, когда тебе удастся снискать Его милость, ты должен будешь родиться еще раз, появившись на свет из моего чрева, Мудрец Майтрея продолжал, о дура как змея, ударенная палкой, начинает тяжело дышать, так и Тхрува Махараджа, уязвленный жестокими словами мачехи, сильно разгневался и начал тяжело дышать. Когда же он увидел, что его отец молчит, не смея возразить жене, он с плачем выбежал из дворца и побежал к матери. Когда Тхрува Махараджа прибежал к матери, его губы, дрожали от гнева, а из глаз текли слезы обиды. Царица Сунити тут же посадила сына к себе на колени, а обитатели дворца, которые слышали резкие слова Суручи, подробно рассказали ей о том, что произошло. Эта новость причинила суните нестерпимую боль. Не в силах вынести эту боль, суните дала волю своему горю. Она горела, как в огне, и была похожа на лист, опаленный пламенем. Вспоминая слова, сказанные другой женой царя, она рыдала, и по ее ясному лотосоподобному лицу катились слезы. В конце концов, Сунити заговорила. Она тоже тяжело дышала, не зная, чем утешить своего сына. Не находя выхода из сложившейся ситуации, она сказала ему, сын мой, никогда не желай другим ничего плохого. Тот, кто причиняет страдания людям, сам потом будет страдать от той же боли. Сунити сказала, «Мой мальчик, все, что сказала тебе Суручи, чистая правда, поскольку царь, твой отец, не признает меня своей женой или даже служанкой и стыдится меня. Поэтому тебе придется примириться с тем, что ты появился на свет из чрева несчастной женщины и ее молоком был вскормлен». «Мальчик мой, как не горько это слышать, но все сказанное Суручи, твоей мачехой, соответствует истине». Поэтому, если ты хочешь сидеть на царском троне, как твой сводный брат уттома перестань обижаться на свою мачеху и без промедления последуй ее совету. Не теряя времени, начни поклоняться лотосным стопам Верховной Личности Бога. Суннити продолжала. Верховный Господь так велик, что просто поклоняясь его лотосным стопам, твой прадед, Господь Брахма, обрел все качества, необходимые для сотворения Вселенной. Нерожденный Господь Брахма является повелителем всех живых существ во Вселенной, но Он занимает свой высокий пост только по милости Верховного Господа, которому поклоняются даже великие йоги, обуздавшие свой ум и управляющие жизненным воздухом, праной. Сунити сказала сыну, «Твой дед, свайамбхуваману, С непоколебимой верой и глубокой преданностью поклонялся Верховной Личности Бога, совершая великие жертвоприношения и раздавая пожертвования, и тем самым заслужил благосклонность Верховного Господа. Действуя таким образом, он изведал величайшее материальное счастье и, в конце концов, получил освобождение, которое невозможно обрести, поклоняясь полубогам. Мой мальчик Тебе также следует искать покровительство Верховного Господа, который так добр к своим преданным. Все, кто стремится обрести освобождение и разорвать заколдованный круг рождений и смертей, укрываются под сенью лотосных стоп Господа, посвятив себя служению Ему. Очистившись в процессе выполнения предписанных обязанностей, помести Верховного Господа в свое сердце и непрестанно служи Ему, не отвлекаясь ни на что другое от Хрува. На мой взгляд, никто, кроме Верховного Господа, чьи глаза подобны лепесткам лотоса, не сможет утешить Тебя и помочь Твоему горю. Многие полубоги, в том числе и Господь Брахма, ищут случая угодить богине процветания, но сама богиня процветания, держащая в руке лотос, всегда готова служить Верховному Господу. Великий мудрец Майтрея продолжал. Совет матери Тхрува Махараджа, Сунити, должен был помочь ему добиться своей цели. Поэтому тщательно все обдумав и сосредоточив свой ум на поставленной цели, он, при исполненной решимости, покинул отчий дом. Услышав об этом, великий мудрец народа которому были известны намерения Тхрува Махараджи, был поражен. Он нашел Тхруву, и, коснувшись его головы своей рукой, снимающей все грехи, сказал следующее. О, как силен дух кшатриев! Они не прощают даже малейшего унижения своего достоинства. Подумать только, этот мальчик совсем еще ребенок, но даже он не в силах простить мачехе ее резкие слова. Великий мудрец Нарада сказал Тхруве, «Мой мальчик, ты совсем еще дитя». В твоем возрасте дети обычно думают только о забавах и развлечениях. Почему же тебя так уязвили слова, задевающие твою честь? Дорогой Тхрува, даже если ты считаешь, что твоя честь задета, у тебя все равно нет причин для недовольства. Твое недовольство – это всего лишь одно из проявлений действия иллюзорной энергии. Настоящее каждого живого существа определяется его поступками в прошлом, Это является причиной существования различных форм жизни, предназначенных для наслаждений или страданий. Путь Верховной Личности Бога поистине удивителен. Мудрый человек должен следовать этим путем и быть довольным всем, что выпадает на его долю, и хорошим, и плохим, понимая, что и то, и другое случается с ним по воле Господа. Чтобы снискать милость Господа, по совету своей матери решил практиковать метод мистической медитации, однако, на мой взгляд, обыкновенному человеку такие аскезы не под силу. Заслужить благосклонность верховной личности Бога очень трудно. Но Радамуни продолжал. Многие йоги-мистики, отрекшиеся от мира материальной скверны, практиковали этот метод в течение многих жизней, но так и не смогли дойти до конца по пути постижения Бога несмотря на то, что постоянно пребывали в трансе и совершали суровые аскезы. Поэтому, мой мальчик, не пытайся следовать этим путем, ты все равно не добьешься успеха. Лучше возвращайся к себе домой. Когда ты подрастешь, тебе снова, по милости Господа, представится возможность вступить на путь мистической йоги, и тогда ты сможешь начать практиковать ее. При любых обстоятельствах И в счастье, и в горе нужно оставаться удовлетворенным, понимая, что и то, и другое приходит к нам по воле Всевышнего. Тому, кто всегда удовлетворен, не составляет труда выйти на свет из тьмы невежества. Каждый должен руководствоваться таким правилом. При встрече с тем, кто обладает большими знаниями и опытом, нужно радоваться. При встрече с тем, кто обладает меньшими знаниями и опытом, нужно отнестись к нему с состраданием а встретив равного, нужно подружиться с ним. Тот, кто придерживается этих принципов, избавляется от тройственных страданий материального мира. Тхрува Махараджа сказал, «О Господь Нарады же, наставления, которые Ты так милостиво дал мне, способны успокоить ум любого человека, чье сердце волнуют земные радости и печали. Однако я слишком погряз в невежестве, поэтому Твои мудрые слова не находит отклика в моем сердце. Мой господин, я знаю, что поступаю дерзко, отказываясь следовать твоим наставлениям, однако в этом нет моей вины. Всему виной кровь кшатрия, которая течет в моих жилах. Жестокие слова моей мачехи Суручи пронзили мое сердце, поэтому оно остается глухим к твоим бесценным наставлениям. О ученый Брахман! Я хочу достичь положения, которого до меня не достигал никто в трех мирах, чтобы превзойти даже своего отца и деда. Будь так добр, укажи мне, пожалуйста, праведный путь, идя по которому я смогу достичь цели своей жизни. Мой господин, ты достойный сын Господа Брахмы. На благо всех обитателей вселенной ты странствуешь повсюду, играй на своем музыкальном инструменте вине, Ты подобен солнцу которые обходят вселенную, неся благо всем живым существам. Мудрец Майтрея продолжал. Выслушав Тхруу Махараджу, великий мудрец Нарада Муни проникся к нему жалостью и, желая оказать ему беспричинную милость, дал ему мудрый совет. Великий мудрец нарда сказал Тхруе Махарадже, твоя мать Сунити, советовала тебе встать на путь преданного служения Верховной Личности Бога, и этот совет как раз то, что тебе нужно, поэтому полностью отдайся преданному служению Господу. Каждый, кто желает насладиться плодами религиозности и экономического процветания, изведать чувственные удовольствия и, в конце концов, обрести освобождение, должен преданно служить Верховной Личности Бога ибо поклоняясь лотосным стопам господа можно достичь всего этого да сопутствует тебе удача мой мальчик отправляйся на берег ямуны в священный лес матхуван чтобы очиститься от всей скверны тот кто приходит в это место становится ближе к верховному господу вечно обитающему там народа муни продолжал мой мальчик в водах ямуны которую иногда называют калинди, ты должен трижды в день совершать омовение, так как воды ее целительны, священные и чисты. После омовения нужно выполнить упражнение аштанга-йоги, а затем сесть на асану, место для сидения, приняв неподвижную позу. Сев на асану, выполняй три вида дыхательных упражнений. Это поможет тебе научиться управлять жизненным воздухом, умом и чувствами. Полностью очисти себя от материальной скверны и, набравшись терпения, начни медитировать на Верховную Личность Бога. Лицо Господа, озаренное ласковой улыбкой, неизменно прекрасно. Преданным, которые видят Его, кажется, что Он никогда не бывает недовольным, а Он, в свою очередь, всегда готов даровать им благословение. Его глаза, прекрасные брови, Точеный нос и высокий лоб поражают своей красотой. Поистине, ни один полубог не может соперничать с ним в красоте. Нарада Муни продолжал. Тело Господа никогда не стареет. Все конечности и части его тела безукоризненны по форме и не имеют изъянов. Его розовые губы и глаза цветом напоминают восходящее солнце. Он всегда готов прийти на помощь предавшейся ему душе, и любой, кому посчастливилось увидеть Его, испытывает ни с чем не сравнимое удовлетворение. Поистине Господь достоин того, чтобы принимать служение от предавшихся Ему душ, ибо Он – океан милости. Далее. Тело Господа темно-синего цвета. Знак шревации у Него на груди отмечает место, на котором восседает богиня процветания. Господь, являющийся личностью, носит гирлянды из цветов и имеет четыре руки. В своих четырех руках, начиная с левой нижней, он держит раковину, диск, палицу и лотос. Все тело Верховного Господа украшено драгоценностями. Он носит шлем, усыпанный драгоценными камнями, ожерелья и браслеты. На шее у него драгоценный камень-кауступха, и одет он в одежды из желтого шелка. На поясе, которым которому перетянута талия Господа, висят золотые колокольчики, и точно такие же колокольчики украшают его лотосные стопы. Его внешность обладает такой притягательной силой, что от него невозможно оторвать глаз. Он всегда умиротворен, спокоен и безмятежен, и облик его доставляет наслаждение глазам и уму. Истинные йоги медитируют на трансцендентный образ Господа. Они видят Господа стоящим на лотосе их сердца и от ногтей на его лотосных стопах, которые подобны драгоценным камням, исходит яркое сияние. Лицо Господа всегда озарено улыбкой. Он милостиво взирает на своего преданного, а преданный должен постоянно созерцать этот образ Господа. Так, погрузившись в медитацию, он должен смотреть на верховную Личность Бога, дарующую все благословения. Тот, кто медитирует таким образом, сосредоточивая свой ум на благословенном образе Господа, быстро очищается от всей материальной скверны, и его медитация на Господа становится непрерывной. О сын царя, теперь я открою тебе мантру, которую следует повторять во время медитации. Тот, кто сосредоточенно повторяет эту мантру в течение семи ночей, сможет увидеть совершенных людей, парящих в небе. ОМ НАМО БАГАВАТЕ ВАСУДЕ ВАЯ Это двенадцатисложная мантра, с помощью которой поклоняются Господу Кришне. Нужно установить мурти или материальную форму Господа и, повторяя эту мантру, предлагать божеству цветы, фрукты и другие кушания в строгом соответствии с указаниями авторитетов и священных писаний. Однако делать это следует, учитывая место, время и обстоятельства. Господу нужно поклоняться, предлагая Ему чистую воду, гирлянды из свежих цветов, фрукты, цветы и овощи, растущие в лесу, или же собирая свежую траву, бутоны цветов и даже кору деревьев. При возможности Верховному Господу следует предлагать также листья тулоси, которые очень дороги Ему. Форму Господа можно сделать из материальных компонентов, земли, воды, красок, дерева или металла. Тот, кто поклоняется в лесу, может сделать форму Господа только из земли и воды и поклоняться Господу, следуя описанным выше правилам. Преданный полностью овладевший собой должен всегда сохранять невозмутимость и спокойствие, и довольствоваться только теми фруктами и овощами, которые можно найти в лесу. Дорогой Тхрува, помимо поклонения божеству и повторение мантры трижды в день, ты должен также медитировать на трансцендентные деяния Верховной Личности Бога в Его различных воплощениях, которые Он проявляет по Своей высшей воле и с помощью Своих личных энергий. Тот, кто имеет все необходимые атрибуты поклонения, должен поклоняться Верховному Господу, идя по стопам преданных прошлого. Господу можно также поклоняться в сердце, повторяя обращенную к Нему мантру которая не отлична от верховной личности Бога. Господь исполняет любые желания того, кто ревностно и преданно служит, и поклоняется ему своим умом, словами и телом, и поглощен деятельностью, которая, согласно шастрам, относится к преданному служению. Если такой преданный стремится к плодам материальной религиозности или хочет добиться экономического благополучия, чувственных наслаждений и освобождения из материального мира, Господь вознаграждает его, исполняя эти желания. Если человек искренне стремится к освобождению, он должен посвятить себя трансцендентному любовному служению и, достигнув высшей стадии экстаза, постоянно пребывать в этом состоянии. Само собой разумеется, что он должен воздерживаться от любых чувственных наслаждений. Выслушав эти наставления великого мудрица Нарады, Тхрува Махараджа, сын царя, обошел вокруг своего духовного учителя и почтительно поклонился ему. Затем он направился в лес Матхуван, землю которого всегда украшают отпечатки лотосных стоп Господа Кришны, что делает это место особенно священным после того как тхтрува достиг матхувана чтобы приступить там к преданному служению великий мудрец народа решил что настало время навестить царя и посмотреть как он поживает в своем дворце когда народа пришел в царский дворец уттанапада оказал ему достойный прием и поклонился ему удобно усевшись на предложенное ему место народа заговорил великий мудрец народа спросил о царь лицо твое осунулось, ты выглядишь так, как будто тебя точит какая-то мысль, что причиной тому, может быть, какое-то препятствие встало на твоем пути и мешает тебе совершать религиозные обряды заботиться о своем благосостоянии и наслаждаться?» Царь ответил, «О лучший из брахманов, я так сильно привязан к своей жене, что сердце мое очерствело». Я не пожалел даже собственного сына, которому едва исполнилось пять лет. Я выгнал его из дома вместе с матерью, невзирая на то, что она великая душа и великий преданный Господа. О, Брахман, лицо моего сына подобно цветку лотоса. Мне не дает покоя мысль об опасностях, которые подстерегают его. Он беззащитен и, наверное, страдает от голода. Может быть, он лежит сейчас на земле где-нибудь в лесу и отбивается от волков, которые хотят его съесть? Горе мне! Только посмотри, какую власть имеет надо мной моя жена! Подумай, насколько я бессердечен! Полной любви и нежности мой сын попытался взобраться ко мне на колени, а я был холоден с ним и даже не приласкал его. Какое каменное у меня сердце! Великий мудрец народа ответил о царь не горюй о своем сыне его защищает верховный господь ты даже не подозреваешь какой силой он наделен но слава о нем уже разлетелась по всему свету о царь твой сын обладает огромным могуществом он совершит то на чтонес способны даже великие цари и мудрецы в скором времени он достигнет своей цели и вернется домой Знай же, что благодаря ему твоя слава будет греметь по всему миру. Великий Майтрея продолжал, выслушав народу Муни, царь Уттанапада забросил все дела, отстранился от управления своим обширным царством, богатым, как сама богиня процветания, и погрузился в размышления о своем сыне Тхруве. Тем временем Тхрува Махараджа пришел в Матхуван, и, совершив омовение в Ямуне, стал поститься. Не сомкнув глаз, он сосредоточенно постился до восхода солнца. После этого, следуя совету великого мудреца Нарады, он начал поклоняться верховной личности Бога. В течение первого месяца Тхрума Махараджа питался только плодами и ягодами. Он ел один раз в три дня, чтобы поддерживать жизнь в своем теле, а все остальное время посвящал поклонению Верховной Личности Бога. В течение второго месяца Тхрува Махараджа ел один раз в шесть дней, питаясь только сухой травой и листьями. Так он продолжал поклоняться Господу. В течение третьего месяца он вовсе перестал есть и жил на одной воде, принимая ее раз в девять дней. Он постоянно был погружен в транс и поклонялся Верховному Господу, которого воспевают в самых лучших стихах. За четвертый месяц Тхрува Махараджа в совершенстве владел дыхательными упражнениями, так что делал один вдох в 12 дней. Таким образом, он полностью успокоил свой ум и, погрузившись в медитацию, продолжал поклоняться Верховной Личности Бога. К началу пятого месяца Махараджа Тхрува, сын царя, научился управлять своим дыханием так хорошо, что смог стоять на одной ноге неподвижно, как колонна, полностью сосредоточив ум на парабрахмане. Он подчинил себе свои чувства и их объекты, и таким образом сосредоточил свой ум на образе Верховной Личности Бога, не позволяя ему отвлекаться ни на что другое. Когда медитируя таким образом, Тхрува Махараджа завладел верховным господом, повелителем всех живых существ, на котором держится все материальное творение, три мира начали дрожать. Пока сын царя Тхрува Махараджа неподвижно стоял на одной ноге, под давлением большого пальца его ноги, земля стала накреняться, как раскачивается судно, на котором везут слона, когда он топчется в нем. Хрува Махараджа, был погружен в глубокую медитацию, и все отверстия его тела были закрыты, поэтому, когда он сравнялся по тяжести с Господом Вишну, совокупным созданием, вселенское дыхание пересеклось, и все великие полубоги на всех планетных системах, почувствовав, что задыхаются, стали умолять Верховную Личность Бога спасти их. Полубоги сказали «О Господь, Ты единственное пристанище для всех движущихся и неподвижных живых существ. Мы чувствуем, как все живые существа задыхаются. Никогда прежде с нами такого не случалось. Ты последнее прибежище всех предавшихся душ, поэтому мы умоляем Тебя, пожалуйста, спаси нас от нависшей опасности. Верховный Господь ответил, «О полубоги, пусть вас ничто не тревожит». Причиной тому, что с вами случилось, суровые аскезы и непреклонность поглощенного мыслями обо мне сына царя Уттанапады. Это по его вине нарушился процесс вселенского дыхания. Можете спокойно возвращаться на свои планеты, я прерву суровые аскезы этого мальчика и вызволю вас из беды. Глава девятая. Друва Махараджа возвращается домой. Великий мудрец Майтрея сказал Видури, успокойные Верховным Господом, полубоги избавились от всех страхов и, низко поклонившись ему, вернулись на райские планеты. А Господь, не отличный от другого своего воплощения, Сахасраши Риши, желая увидеть своего слугу Тхруву, взобрался на спину Гаруды, который перенес его в лес Матхуван. Сверкающая, как молния, форма Господа, на которой Тхрува Махараджа, достигший совершенства в йоге, полностью сосредоточил свой ум, внезапно исчезла. Это смутило Тхруву и вывело его из состояния медитации. Но едва он открыл глаза, как увидел, что тот же самый Верховный Господь, которого он только что созерцал в своем сердце, стоит перед ним Когда Тхрува Махараджа увидел Господа, стоящего перед Ним, Его охватило смятение. Чтобы выразить Господу свое почтение, Он, как палка, упал к Его ногам, и любовь к Богу затопила Его. В экстазе Тхрува Махараджа неотрывно смотрел на Господа, как будто хотел выпить Его глазами, осыпать Его лотосные стопы поцелуями и сжать Его в Своих объятиях. Тхрува Махараджа был еще очень мал, но, несмотря на это, он хотел, как подобает, восславить Господа, однако неопытность мешала ему собраться с мыслями. Верховный Господь, пребывающий в сердце каждого живого существа, понял, в каком затруднительном положении находится его преданный, и по беспричинной милости коснулся своей раковины лба Тхрува Махараджи, стоявшего перед ним со сложенными ладонями. В тот же миг Тхрува Махараджа постиг смысл вет, а также понял абсолютную истину и то, в каких отношениях она находится с живыми существами. Считая себя слугой Верховного Господа, чья слава не знает границ, Тхрува, которому в будущем предстояло получить во владение планету, не подлежащую уничтожению даже в момент гибели Вселенной, вознес ему молитвы, каждое слово которых было тщательно взвешено и продумано. Адхрува Махараджа сказал, «О мой Господь, Ты всемогущ! Войдя в меня, Ты пробудил к жизни все мои органы чувств — руки, ноги, слух, осязание, жизненную силу и, самое главное, речь. Поэтому я в глубоком почтении склоняюсь перед Тобой. О мой Господь, Ты единый верховный повелитель всех миров, но, обладая различными энергиями, ты по-разному проявляешь себя в духовном и материальном мирах. Своей внешней энергией ты создаешь махаттатву совокупную энергию, и после этого входишь в нее как сверхдуша. Ты — верховная личность, и, манипулируя эфемерными гунами материальной природы, ты создаешь великое многообразие ее проявлений, подобно огню, который выглядит по-разному в зависимости от формы дров. О, мой повелитель! Даже Господь Брахма во всем послушен Тебе! На заре творения Ты вложил в его сердце знания, и благодаря этому знанию он обрел способность видеть и понимать все, что происходит во вселенной, как человек, который, пробуждаясь ото сна, сразу вспоминает о своих делах. Ты — единственное прибежище для всех обусловленных душ, жаждущих освобождения, и друг всех обездоленных. Какой же образованный человек, обладающий совершенным знанием, сможет хотя бы на мгновение забыть тебя? Те, кто поклоняется тебе в расчете получить в награду чувственные наслаждения, заботясь только об этом мешке из кожи, несомненно, находятся под влиянием твоей иллюзорной энергии. Ты подобен древу желаний и можешь исполнить любые желания и даровать освобождение, в душу из круговорота рождений и смертей. Но глупцы, подобные мне, просят у Тебя чувственных наслаждений, которые доступны даже обитателям ада. О мой Господь! Трансцендентное блаженство, которое испытывает человек, медитируя на Твои лотосные стопы или слушая чистых преданных, воспевающих Твое величие, так безгранично, что не идет ни в какое сравнение с брахманандой, наслаждением человека, которому кажется, что он растворился в безличном брахмане, и слился со Всевышним. Если даже Брахмананда меркнет перед трансцендентным блаженством, которое доставляет преданное служение, то что говорить об эфемерных радостях жизни на райских планетах, которую разящий меч времени может оборвать в любой момент? Любой, кто попадает на райские планеты, рано или поздно будет вынужден снова вернуться на землю. Тхрува Махараджа продолжал «О беспредельный Господь! Прошу Тебя, дай мне возможность общаться с великими преданными, чье трансцендентное любовное служение Тебе ни на мгновение не останавливается, как полноводная река, несущая свои воды к морю. Жизнь таких возвышенных преданных чиста и свободна от скверны. Я знаю, что с помощью преданного служения мне удастся пересечь океан невежества материального бытия на поверхности которого, как языки пламени, вздымаются волны невзгод и опасностей. Мне не составит никакого труда пересечь его, ибо я одержим желанием слушать о твоих трансцендентных качествах и деяниях, над которыми не властно время. О мой Господь, чей пупок подобен лотосу, если человеку посчастливилось встретить чистого преданного, Который всем сердцем стремится к твоим лотосным стопам, чтобы без конца вдыхать их благоухание, он утрачивает привязанность к материальному телу и к тому, что его окружает, к детям, друзьям, дому, богатству и жене, словом, ко всему, что так дорого сердцу материалиста. Поистине, он становится безразличен ко всему этому. О мой Господь! О нерожденный повелитель всего сущего! Мне известно, что живые существа, относящиеся к разным видам жизни, звери, птицы, пресмыкающиеся растения, полубоги и люди, живут на всех планетах Вселенной, которая создана совокупной материальной энергией. Мне известно также, что эти живые существа находятся иногда в проявленном, а иногда в непроявленном состоянии, однако никогда до этого мне не доводилось видеть высшую трансцендентную форму, которую я вижу сейчас своим явлением ты положил конец всем моим домыслам и рассуждениям о мой господь в конце каждой эпохи верховная личность бога горбхадакашая вишну поглощает всю проявленную вселенную втягивая ее в свой живот он возлежит на шеши ноги и из его пупка растет золотой цветок лотоса в котором рождается господь брахма Я знаю, что Ты и есть тот самый Верховный Господь, и потому в глубоком почтении склоняюсь перед Тобой. О мой Господь, ни одна наша мысль не может укрыться от Твоего неделимого, трансцендентного взора. Ты вечно свободен, вечно пребываешь в чистой благости и неизменно существуешь в форме сверхтуши. Ты — изначальная Личность Бога, вечный повелитель трех гун материальной природы, и обладатель шести достояний. Все это отличает тебя от обыкновенных живых существ. В образе Господа Вишну ты наслаждаешься плодами всех жертвоприношений и поддерживаешь существование всей вселенной, вместе с тем, оставаясь в стороне от нее. О мой Господь, в твоем безличном аспекте, аспекте Брахмана, всегда присутствуют два взаимоисключающих элемента – знание и невежество. Твои бесчисленные энергии постоянно проявляются в том или ином виде, но источником материального мироздания является безличный брахман, неделимый, изначальный, неизменный, беспредельный и исполненный блаженства. Я в глубоком почтении склоняюсь перед Тобой, ибо Ты и есть этот безличный брахман. О мой Господь! Ты – высшее олицетворение всех благословений! Поэтому тот, кто целиком посвящает себя преданному служению тебе и не имеет никаких других желаний, никогда не променяет служение твоим лотосным стопам даже на царский трон и власть над огромным царством. Таково могущество служения твоим лотосным стопам. По своей беспричинной милости ты заботишься о неразумных и невежественных преданных вроде меня, так же, как корова заботится о новорожденном теленке, выкармливая его молоком, и оберегая от опасностей. Великий мудрец матрея продолжал. Дорогой Ведура, когда Тхрува Махараджа, все помыслы которого были чисты, окончил свою молитву, Верховный Господь, Личность Бога, неизменно милостивый к Своим преданным и слугам, обратился к Нему со словами приветствия. Верховный Господь сказал, дорогой Тхрува, сын царя, Ты исполнил Свои благочестивые обеты, и мне известно сокровенное желание, которое Ты лелеешь в Своем сердце. Ты очень чистолюбив, и цель Твоя труднодостижима, но Я исполню Твое заветное желание, да сопутствует Тебе удача. Верховный Господь продолжал, дорогой Тхрува, Я подарю Тебе лучезарную планету, именуемую Полярной Звездой, которая будет продолжать существовать, даже после гибели Вселенной в конце дня Брахмы. У этой планеты, окруженной всеми солнечными системами, планетами и звездами, до сих пор не было правителя. Все небесные светила движутся вокруг нее, подобно быкам, которые ходят по кругу, вращая жернова, перемалывающие зерно. Оставляя полярную звезду справа от себя, все звезды, населенные великими мудрецами, Дхармой, Агни, Кашьяпой, Шукрой и другими обращаются вокруг этой планеты, которая не разрушается даже в то время, когда уничтожаются все остальные планеты Вселенной. После того, как отец твой удалится в лес и передаст тебе бразды правления, ты будешь править всем миром в течение тридцати шести тысяч лет, однако твое тело со всеми органами чувств будет оставаться таким же сильным и молодым, как теперь. Ты никогда не состаришься. Господь продолжал. Однажды твой брат, Уттама, отправится в лес на охоту и, увлеченный этим занятием, будет убит. Твоя мачеха, Суручи, обезумев от горя, бросится в лес на поиски его тела, но сама сгорит в лесном пожаре. Господь продолжал. Я — сердце всех жертвоприношений. У тебя будет возможность совершить много великих жертвоприношений и, не скупясь, раздавать пожертвования. Таким образом, в этой жизни ты сможешь насладиться всеми благами материального мира, а в момент смерти будешь помнить обо мне. Верховный Господь продолжал. Дорогой Тхрува, когда твоя материальная жизнь в этом теле подойдет к концу, ты отправишься на мою планету, которой поклоняются обитатели всех планетных систем она находится выше планеты Семириши, и, достигнув ее, ты уже не вернешься в материальный мир. Великий мудрец Майдрея сказал, выслушав молитвы и восхваления Тхрувы Махараджи и пожаловав ему свою планету, Господь Вишну, восседающий на горуде, на глазах у мальчика улетел в свою обитель. Благодаря своей целеустремленности Тхрува Махараджа добился всего, чего хотел, поклоняясь лотосным стопам Господа, но, несмотря на это, он не чувствовал удовлетворения. В таком расположении духа Тхрува возвратился домой. Шри Видура спросил, «О Брахман, достичь обители Господа очень трудно, привести в нее может только чистое преданное служение» которое одно способно доставить удовольствие всемилостивому Господу. тхруви Махараджи, благодаря его исключительной мудрости и искренности, удалось добиться этого всего за одну жизнь. Что же было причиной его недовольства? Майтрей ответил, резкие слова мачехи, как стрелы ранили Друву в самое сердце. Поэтому он не мог забыть об оскорблении, которое она ему нанесла, и думал о нем когда ставил перед собой цель жизни. Друго Махараджа не хотел обрести освобождение от рабства в материальном мире, но когда перед ним, благодаря его преданному служению, предстал сам Верховный Господь, он устыдился своих материальных желаний. Друго Махараджа думал, укрыться под сенью лотосных стоп Всевышнего далеко не просто, ибо даже великим Брамачаре во главе с Ананданой которые практиковали аштанга-йогу и пребывали в трансе, пришлось прожить много жизней, прежде чем они обрели прибежище его лотосных стоп. Мне же удалось добиться этого всего за шесть месяцев, но из-за того, что планы мои расходились с планами Господа, я лишился всего, чего достиг. Полюбуйтесь на меня, самого несчастного из людей, я достиг лотосных стоп верховной личности Бога, который может мгновенно разорвать цепи повторяющихся рождений и смертей, но по глупости своей попросил у него о приходящем. Полубогам, обитающим на высших планетах, рано или поздно придется снова родиться на низших планетах, поэтому все они завидуют тому, что благодаря преданному служению я удостоился вечной жизни на Вайкунтхе. Эти ревнивые полубоги затуманили мой разум, Вот единственное объяснение того, что мне удалось воспользоваться благословением мудреца Нарады и извлечь истинное благо из его наставлений. Тхрува Махараджа сокрушался. «Я был околдован иллюзорной энергией. Не понимая истинной природы вещей, я спал в объятиях иллюзии. Мое двойственное видение заставляло меня смотреть на брата, как на своего врага и соперника». И сердце мое разрывалось от горя, когда я по невежеству думал, это мои враги. Добиться благосклонности Верховной Личности Бога очень трудно. Но хотя мне и удалось умилостивить сверхдушу Вселенной, я попросил Господа о пустяке. Мой поступок можно сравнить только с попытками вылечить человека, который уже умер. Горе мне, встретившись с самим Верховным Господом, который может вызволить душу, из круговорота рождений и смертей, я попросил его оставить меня в тех же условиях. Господь был готов даровать мне возможность служить ему, а я вместо этого выбрал материальное богатство, славу и процветание. Это можно объяснить только моей беспросветной глупостью и скудностью запаса благочестивых поступков. Я поступил, как тот бедняк, который, снискав милость великого императора, мог получить от него любые богатства, но по своему невежеству попросил всего лишь пригоршню дробленого риса. Великий мудрец Майтрея продолжал, «Дорогой ведура, люди, подобные тебе, чистые и преданные, нашедшие прибежище у лотосных стоп Мукунды, верховного господа, который дарует освобождение. Те, кого больше всего на свете привлекает нектар его лотосных стоп, Находят полное удовлетворение в служении лотосным стопам Господа. В каких бы обстоятельствах ни оказались такие люди, они остаются довольными и никогда не просят у Господа материальных благ. Услышав, что его сын Тхрува, которого он считал уже погибшим, возвращается домой, царю Уттанапада поначалу не поверил этому известию. Таким невероятным оно ему показалось». Считая себя самым большим грешником, он не мог поверить в то, что ему выпала такая удача. Хотя царь поначалу и не поверил вестнику, принесшему эту новость, он нисколько не сомневался в истинности слов великого мудреца Народы, поэтому на радостях Уттонопада щедро вознаградил вестника, подарив ему драгоценное ожерелье. Затем царю Тонопада, сгорая от нетерпения снова увидеть своего пропавшего сына, взошел на колесницу, запряженную лучшими лошадьми и украшенную золотой филигранью. Сопровождаемый учеными-брахманами, старшими членами рода, а также министрами, адъютантами, придворными и ближайшими друзьями, царь торжественно выехал из города. При отъезде царя... Воздух огласился гудением раковин и звуками литавр и флейт. Провожавшие его брахманы читали предвещавшие удачу ведические мантры. Обе царя Уттанапады, Сунитии и Суручи, вместе с другим сыном царя Уттамой присоединились к процессии. Царицы выседали на паланкине. Приблизившись к опушке близлежащего леса, царю Танапада увидел Тхрува Махараджу. Спрыгнув с колесницы, царь бросился к сыну, встрече с которым так долго ждал. Тяжело дыша от переполнявшей его любви и нежности к своему пропавшему сыну, он обеими руками прижал его к груди. Однако Тхрува Махараджа был уже не тот, что прежде. Прикосновение к лотосным стопам верховной личности Бога осветила его и очистила от всей скверны. Царю Танапада, так долго ждавший этой встречи, снова и снова вдыхал аромат волос сына и орошал его холодными слезами, потоками лившихся у него из глаз. Друва Махараджа, благороднейший из благородных, прежде всего припал к ногам отца, ответив на его многочисленные вопросы, Царевич поклонился в ноги обеим матерям. Суручи, младшая мать Друва-Махараджа, увидев, как невинный ребенок кланяется ей в ноги, тотчас подняла его, заключила в объятия и прерывающимся от слез голосом благословила «Долгой жизни тебе, мой мальчик». Перед тем, кто благодаря дружескому общению с верховной личностью Бога обрел трансцендентные качества, преклоняются все живые существа, подобно тому, как вода сама стекает в низину. Братья Уттама и Друва в приливе любви и нежности крепко обнялись, обливаясь слезами, и по их телам побежали мурашки. Когда Сунити, настоящая мать Друва Мухараджи, прижала к себе нежное тело сына, который был ей дороже самой жизни, ее охватило такое блаженство, что она забыла обо всех своих горестях. Дорогой ведура, Сунити была матерью великого героя. Друга Махараджа стоял весь облитый ее слезами вперемешку с молоком, сочившимся из ее грудей. Это было очень хорошим знаком. Обитатели дворца стали превозносить и поздравлять царицу Сунити, дорогая царица. Твой возлюбленный сын так давно ушел из дома, что ты уже считала его пропавшим, но теперь, к твоей великой радости, он вернулся домой. Судя по всему, твой сын будет долгие годы заботиться о тебе и ухаживать за тобой, и положит конец твоим материальным страданиям. Дорогая царица, ты, должно быть, молилась Верховному Господу, который спасает своего преданного от самой большой опасности. Те, кто постоянно медитирует на него – разрывают заколдованный круг рождений и смертей. Достичь такого совершенства очень непросто. Мудрец Майтрея продолжал. Дорогой ведура, царь, которому словословие в адрес сына доставили большое удовольствие, усадил друву Махараджу вместе с его братом на спину слонихи и процессия двинулась обратно в столицу, жители которой на все лады прославляли царя. Весь город был украшен банановыми деревьями, с которых свисали грозди плодов и цветов, и орековыми пальмами, листья и ветви которых были видны повсюду. На улицах города были воздвигнуты многочисленные арки, по форме напоминавшие акул. У ворот каждого дома горели светильники, и стояли большие кувшины с водой, обернутые разноцветной материей и украшенные нитками жемчуга, цветочными гирляндами и манговыми листьями. Многочисленные дворцы города, а также городские ворота и крепостные стены, окружавшие его, и без того очень красивые, по случаю торжества были увешаны золотыми украшениями. Крыши и купола дворцов ослепительно сияли, так же, как и купола прекрасных воздушных кораблей, паривших над городом. Все площади, улицы и переулки, а также возвышения для сидения на перекрестках были чисто вымыты и обрызганы сандаловой водой. Чтобы осветить атмосферу города, повсюду были разбросаны зерна риса и ячменя, а также цветы, фрукты и многие другие ритуальные подношения. Когда Друва Махараджа проезжал по городу, прекрасные обитательницы близлежащих домов собирались по обеим сторонам дороги, чтобы посмотреть на него. Движимые материнским чувством, они благословляли мальчика осыпая его семенами белой горчицы, ячменя, молодой травой, фруктами и цветами, обрызгивая водой и кислым молоком. Провожаемый мелодичным пением горожанок Друва Махараджа вошел во дворец своего отца. Так Друва Махараджа снова поселился в отцовском дворце, стены которого были отделаны драгоценными камнями. Окруженный любовью и заботой отца, он проводил свое время так же, как проводят его полубоги в своих дворцах на высших планетах. Постель его была мягка и белоснежна, как молочная пена. Все кровати во дворце были сделаны из слоновой кости и инкрустированы золотом, а стулья, скамейки, кресла и прочая мебель отлиты из чистого золота. Царский дворец был окружен мраморными стенами, украшенными многочисленными мозаиками из драгоценных камней, сапфиров и других самоцветов. Эти картины изображали прекрасных женщин, которые держали в руках зажженные светильники, также сделанные из драгоценных камней. Вокруг царского дворца были разбиты сады, в которых росли разнообразные деревья, привезенные с райских планет. Воздух в этих садах был напоен жужжанием опьяненных шмелей и мелодичным пением птиц, парами сидевших на ветках. Лестницы из изумруда вели к прудам, в которых росли разноцветные лотосы и лилии. В них жили лебеди, карандавы и чакраварки цапли и другие благородные птицы. Святой царь Уттанапада, услышав о славных подвигах Друва Махараджи, и, убедившись в силе его характера и в том, каким авторитетом он пользуется у людей, не мог нарадоваться на сына, совершавшего такие чудеса. Поразмыслив, царь Уттанапада решил, что Друва Махараджа вполне готов для того, чтобы принять на себя заботы о царстве. Заручившись согласием своих министров и видя любовь народа к его сыну, он возвел Друву на престол и сделал его повелителем всей планеты. Приняв во внимание свой преклонный возраст и решив, что пришла пора подумать о душе, царь Уттанапада оставил все мирские дела и ушел в лес. Глава десятая. дрова Махараджа сражается с якшами. Великий мудрец Майтрея сказал, «Дорогой Видура, спустя некоторое время Трува Махараджа женился на дочери Праджапати Шишумары, которую звали Бхраме. Она родила ему двоих сыновей, Калпу и Вацару». У наделенного великой силой Трувы Махараджа была еще одна жена, которую звали Ила. Она была дочерью полубога Ваю и родила ему сына Уткалу в прелестную дочь младший брат друы махараджа уттома который еще не успел жениться однажды отправился на охоту в гималаи где был убит могучим якшей его мать суручи последовала за сыном то есть погибла получив известие о том что его брат уттоа убит якшими в гималаях друга махараджа преисполнился скорби и гнева Взойдя на боевую колесницу, он отправился в поход, чтобы завоевать город Якши, Аллакапури. Продвигаясь на север, Друва Махараджа достиг предгорий Гималаев. Там, в одной из долин, он увидел город, населенный существами, которые напоминали призраков и поклонялись господу шиве. Майтрея продолжал. Дорогой ведура, подойдя к стенам алакапури Тхрува Махараджа с такой силой подул в свою раковину, что звук ее эхом разнесся по поднебесью и огласил все стороны света. Услышав его, жены Якши смертельно перепугались. Их растерянные взгляды выдавали охватившее их смятение. О доблестные видура! сильнейший из Якши, не в силах вынести звук раковины, вышли из города с оружием в руках и двинулись над Тхрува Махараджа. Дхрува Махараджа, которому не было равных в искусстве ведения бой на колесницах и стрельбе из лука, принялся истреблять войско Якши, выпуская каждый раз по три стрелы. Увидев, что им грозит смертельная опасность и что не незнающие промаха стрелы Друва Махараджа метят им в головы, воины Якши поняли, что обречены на поражение, но как истинные герои, они не могли не восхищаться доблестью Друвы. Подобно змеям, которые не прощают тем, кто на них наступают, якши не собирались терпеть превосходство друвы Махараджи и нанесли ему ответный удар. Каждый из них выпустил из своего лука по шесть стрел, вдвое больше, чем друва Махараджа. Так якши доказали свой героизм и бесстрашие. Войско якши насчитывало 130 тысяч могучих, объятых гневом воинов желавших во что бы то ни стало превзойти доблестью друву-махараджу. Окружив колесницу друвы, они осыпали его и его колесничего градом оперенных стрел, парик железных палец, нистримш мечей, просашал трезубцев, парашватх копий, шакти пик, ришти дротиков и пхушунди. Потоки стрел и другого оружия, обрушившиеся на Друва-Махараджу, на какое-то время скрыли его, подобно тому, как сплошные потоки дождя на время заслоняют гору. Все ситхи, обитатели высших планет, взирались с небес на эту схватку. Когда тучи вражеских стрел скрыли Друва-Махараджу, по поднебесью разнесся их крик «Друва, внук Ману, погиб!» Они оплакивали Друва-Махараджу, говоря, что он подобен солнцу, которое сейчас закатилось, погрузившись в океан Якши. Якши, временно взяв верх над Друвой Махараджей, уже трубили победу, когда его колесница вдруг снова оказалась у всех на виду, подобно солнцу, которое внезапно выглядывает из тумана. Звон натянутой тетивы лука Друвой Махараджи и свист его стрел заставили тревожно сжаться сердца его врагов. Ураган его стрел — разметал завесу из стрел копий и дротиков якшей, подобно тому, как сильный ветер разгоняет в небе облака. Острые стрелы друвы Махараджи, пронзая панцири и тела его недругов, были подобны молниям, которыми царь небес раскалывает горы. Великий мудрец Майтрея продолжал, «Дорогой ведура, поле брани было усеяно телами якшей, рассеченными стрелами друвы Махараджи, головы погибших, были украшены тюрбанами, а в их ушах сверкали драгоценные серьги. Ноги убитых воинов были стройными и могучими, как стволы пальм, их запястья и предплечья украшали золотые браслеты, а на головах у них были драгоценные позолоченные шлемы. Великолепие этих богатств, разбросанных по земле, могло смутить ум любого героя. Оставшиеся в живых якши, чудом избежавшие гибели, но искалеченные стрелами великого воина Друва Махараджи, обратились в бегство, как в слоны, потерпевшие поражение в схватке со львом. Друва Махараджа, лучший из людей, убедившись, что на поле брани не осталось ни одного вооруженного воина якшей, решил было посмотреть город Алакапури, но потом подумал, кто знает, что замыслили эти кудесники якши пребывая в нерешительности и опасаясь подвоха со стороны своих коварных противников, Друва Махараджа беседовал со своим колесничем. Вдруг они услышали неистовый рев, как будто оказались на берегу бушующего океана и увидели, что со всех сторон на них надвигается пыльная буря. В мгновение ока все небо заволокло тучами, засверкали молнии, раздались оглушительные удары грома, и начался проливной дождь. О безгрешная ведура, на Друву Мухараджу обрушились с небес потоки крови, гноя, испражнений, мочи, костного мозга и посыпались обрубки мертвых тел. Откуда не возьмись, в небе появилась огромная гора, пошел град, и с небес на землю полетели. Копья, палец мечи, железные дубинки и огромные камни. Неожиданно Друва Махараджа увидел ползущих на него огромных огнедышащих змеев с налитыми злобой глазами, готовых пожрать его. Со всех сторон на него мчались бешеные слоны, львы и тигры. Затем начался потоп, как во время уничтожения Вселенной. Гигантские пенистые волны со страшным грохотом подступали к нему. Демоны-якши, злобные по натуре, пользуясь дьявольскими колдовскими чарами, могут создавать подобные видения, чтобы пугать невежественных людей. Великие мудрецы, услышав, что демоны пустили в ход свои колдовские чары и одолевают Друву-Махараджу, тотчас окружили его чтобы подбодрить его и придать ему сил своими благословениями. Мудрецы сказали, «О Трува, сын царя Уттанапады, пусть Верховный Господь, носящий имя Шарнгатханвы, уничтожит твоих коварных врагов, ибо Он всегда приходит на помощь преданным, попавшим в беду. Святое имя Господа столь же могущественно, как и Сам Господь». Поэтому, просто повторяя и слушая его святое имя, все люди могут без особого труда оградить себя от беспощадной смерти. Так приходит спасение к преданному. Глава одиннадцатая. Своем Хуваману дает наставление Друве Махараджи. Шри Майтрея сказал, «Дорогой ведура, воодушевленный словами великих мудрецов, Друва Махараджа сделал очаман, дотронувшись до воды, после чего достал стрелу, созданную самим господом Нарайаной, и положил ее на тетиву своего лука. Не успел Друва Махараджа положить Нарайана остру на тетиву, как от иллюзии, созданной якшами, не осталось и следа, подобно тому, как у человека, осознавшего свою духовную природу, не остается и тени материальных горестей и радостей. Как только Друва Махараджа установил оружие, созданное Нараяной Риши на своем луке, в стан неприятеля полетели стрелы с золотыми наконечниками и оперением, напоминающим лебединые крылья. В полете стрелы издавали резкий пронзительный свист, похожий на крик павлинов, углубляющихся в лес. Эти острые стрелы, посеяли панику в рядах врага. От страха некоторые из якши попадали в обморок, другие же в ярости на друва-махараджу кое-как собрали свое оружие и бросились в новую атаку. Мчащиеся на друва-махараджу с занесенным оружием они походили на змей, которые, раздув капюшоны, бросаются на горуду. Увидев, что якши снова наступают, друва-махараджа тут же выпустил в них свои стрелы и рассек их на куски. Отсекая им головы, руки, ноги и пронзая животы, он отправлял души Якшей на планету, которая находится выше солнца, и на которую попадают только лучшие из избрамачари, ни разу в жизни не терявшие семени. Узнав, что его внук Друва Махараджа тысячами уничтожает ни в чем не повинных Якшей, в своем пхуваману проникся к ним жалостью и в сопровождении великих мудрецов отправился к Друве, чтобы вразумить его. Господь Ману сказал, «Остановись, мой мальчик, беспричинный гнев – это прямая дорога в ад, уничтожая ни в чем неповинных якшей, ты перешел границы дозволенного. Сын мой, затеянное тобой истребление невинных якшей не одобрит ни один из тех, кто сведущ в законах религии. Своим поведением ты позоришь наш род, все члены которого, пользуются репутацией людей, разбирающихся в том, что соответствует законам религии, а что нет. Сын мой, своим поступком ты доказал свою любовь к брату. Понятно, что смерть брата от руки якши причинила тебе огромное горе. Но подумай, чтобы отомстить за проступок одного якши, ты уничтожил великое множество его соплеменников, которые были ни в чем не виноваты. Человек не должен отождествлять себя с телом и, подобно животным, убивать тела других живых существ. В первую очередь, этот запрет относится к святым людям, избравшим путь преданного служения Верховной Личности Бога. Достичь планет Ваикунтхи, Духовного Царства Господа Хари, очень трудно. Но тебе выпала эта удача, тебе суждено попасть в обитель Бога, ибо ты поклонялся Ему как высшему прибежищу всех живых существ. Господь никогда не забывает о тебе. Ибо ты являешься чистым преданным, и тебя почитают все доверенные слуги Господа. Вся твоя жизнь должна служить примером для других. Поэтому я никак не могу понять, что побудило тебя совершить столь отвратительный поступок. Господь очень доволен своим преданным, который, общаясь с другими людьми, проявляет терпение, милосердие, дружелюбие и беспристрастие. Тот, кто сумеет удовлетворить верховную личность Бога, уже в этой жизни освободиться от влияния как грубого, так и тонкого тела. Выходя из-под власти всех гун материальной природы, он обретает безграничное духовное блаженство. В сотворение материального мира начинается с создание пяти элементов, из которых построено все в этом мире, в том числе и тела мужчин и женщин, вступая в половые отношения, Мужчины и женщины производят на свет новых мужчин и женщин, увеличивая население мира. Ману продолжал. О царь Друва, все в материальном мире создается, существует в течение некоторого времени и затем разрушается под воздействием иллюзорной материальной энергии Верховной Личности Бога и в результате взаимодействия трех гун материальной природы. Дорогой Друва, Скверно-гун материальной природы не может коснуться Верховного Господа. Он – глубинная причина возникновения материального мира. Он дает первый толчок, который вызывает к жизни множество вторичных причин и следствий, в результате чего вся Вселенная приходит в движение, подобно тому, как железо приходит в движение под действием магнита. Верховный Господь – С помощью своей непостижимой энергии времени приводят в движение три гуна материальной природы, которые вступают во взаимодействие друг с другом, в результате чего появляются многообразные энергии. Может показаться, что Господь действует, но на самом деле Он не причастен к деятельности. Он убивает, но Его нельзя назвать убийцей. Таким образом, мы должны понять, что все происходит только благодаря Его непостижимой энергии. Дорогой Тхрува, сам Верховный Господь вечен, но в образе неумолимого времени Он уничтожает все и вся. Он не имеет начала, хотя Сам является началом всего сущего. Он неистощим, хотя все остальное рано или поздно истощается. Живые существа появляются на свет, зачатые отцом, и гибнут, когда за ними приходит смерть. Но Сам Он не знает ни рождения, ни смерти». Верховный Господь присутствует в материальном мире в форме вечного времени, и в этом облике Он одинаково относится ко всем живым существам. Для Него не существует ни союзников, ни врагов. Каждый, кто подвластен времени, наслаждается и страдает, пожиная плоды собственной кармы. Подобно тому, как порыв ветра поднимает в воздух частички пыли, живое существо в зависимости от своей кармы страдает или наслаждается в этом мире. Всемогущий Верховный Господь Вишну воздает каждому по заслугам. Награждая каждого плодами его кармической деятельности, он дарует одним долгую жизнь, а другим короткую, но сам он всегда остается трансцендентным, и потому продолжительность его жизни ни от чего не зависит. Одни говорят, что различные живые существа воплощаются в разных телах и по-разному наслаждаются и страдают, потому что такова их карма. Другие утверждают, что в этом повинна природа, третьи приписывают это влиянию времени, четвертые называют это судьбой, а пятые видят причину этого в желании. Абсолютную истину трансцендентного Господа невозможно постичь экспериментальным путем. Он повелевает бесчисленными энергиями, к числу которых относится и совокупная материальная энергия. Его замыслы и деяния непостижимы поэтому никто не может познать его усилием мысли, хотя он изначальная причина всех причин. Сын мой, эти якши, потомки куверы, на самом деле не повинны в смерти твоего брата. Причиной рождения и смерти любого живого существа является Всевышний, ибо он изначальная причина всех причин. Верховный Господь создает материальный мир хранит его и в конце концов уничтожает, но поскольку он остается трансцендентным ко всей этой деятельности, на него не распространяется влияние ложного эго и гун материальной природы. Верховная Личность Бога является сверхдушой всех живых существ. Господь – Владыка и Хранитель всего сущего. С помощью своей внешней энергии Он создает, поддерживает и уничтожает все живое мой дорогой мальчик, пожалуйста, предайся Верховному Господу, ибо Он – высшая цель, которая идет в своем поступательном движении мир. Все, даже могущественные полубоги во главе с Брахмой послушно исполняют его волю, так же, как бык исполняет волю хозяина, который понукает его, дергая за веревку, продетую в его ноздри. Дорогой друг, когда тебе было всего пять лет, Ты, уязвленный словами мачихи покинул свою мать и, не ведая страха, удалился в лес, чтобы заняться йогой и попытаться постичь верховную личность Бога. И Господь, довольный тобою, даровал тебе обитель, которая находится выше трех миров. Дорогой Тхрува, сосредоточься на верховной личности, которая неотлична от непогрешимого Брахмана. Вернувшись в свое изначальное естественное состояние, Обрати свой взор на верховную личность Бога, и тогда ты осознаешь себя и поймешь призрачность материальных различий. Так, вернувшись в свое естественное состояние и посвятив себя служению Верховному Господу, который является безграничным источником блаженства и пребывает в сердце всех живых существ в образе сверхдуши, ты очень скоро избавишься от ложных понятий «я» и «моё». О, царь, подумай над тем, что я сказал тебе, и мои слова подействуют на тебя подобно лекарству. Укроти свой гнев, ибо гнев является самым большим препятствием на пути самоосознания. Я желаю тебе только добра, поэтому прошу тебя, последуй моим наставлениям. Тот, кто хочет освободиться от рабства в материальном мире, никогда не должен поддаваться гневу, ибо человек, обуреваемый гневом становится источником страха для окружающих. Дорогой Друва, ты истребил великое множество якшей, считая их повинными в гибели своего брата. Однако этот поступок возмутил брата Господа Шивы, Куверу, хранителя сокровищ полубогов. Учти, что своим поступком ты задел Куверу и Господа Шиву. Поэтому, сын мой, не теряя времени, Постарайся умилостивить Куверу, попросив у него прощения и вознеся ему молитвы, чтобы его гнев не обрушился на наш род. Выслушав наставление своего деда Сваямхувы Ману, другой махараджа почтительно поклонился ему, после чего господь Ману и великие мудрецы вернулись в свои обители. Глава двенадцатая. Друва Махараджа возвращается к Богу. Великий мудрец Майтрея сказал. Дорогой ведура, гнев Друва Махараджа утих, и он прекратил убивать якши. Узнав об этом, великий Кувера, хранитель сокровищ полубогов, явился перед Друвой. Прославляемый якшами, кинарами и чаранами, он обратился к Друве, стоявшему перед ним со сложенными ладонями. Владыка сокровищ Кувера сказал, «О безгрешный сын Кшатрия, я очень рад, что, вняв наставлением своего деда, ты подавил в себе враждебность, от которой так трудно избавиться, я очень доволен тобой. На самом деле, не ты убил Якши, и не они убили твоего брата, ибо истинной причиной рождения и гибели является Верховный Господь в форме вечного времени». Ложное отождествление самого себя и других живых существ с материальным телом порождено невежеством. Такие представления о жизни являются причиной того, что мы вынуждены снова и снова рождаться и умирать, продолжая бесконечно влачить материальное существование. Подойди ко мне, дорогой друг, да пребудет с тобой милость Господа, и пусть тебе во всем сопутствует удача. Верховная Личность Бога, недоступная восприятию наших чувств, является сверхдушой всех живых существ, поэтому между живыми существами, по сути дела, нет никакой разницы. Начни же служить в трансцендентной форме Господа, которая является последним прибежищем всех живых существ. Посвяти себя преданному служению Господу, ибо только Он способен избавить нас от пут материального бытия. Хотя Господь связан со Своей материальной энергией, Он не причастен к ее деятельности. Во всем, что происходит в материальном мире, повинна только непостижимая энергия Верховной Личности Бога. Дорогой Друга, сын Махараджи Уттанапады, мы знаем, что ты постоянно занят трансцендентным любовным служением Верховному Господу, чей пупок подобен лотосу. Поэтому ты заслуживаешь награды, и я готов исполнить любое твое желание». Пожалуйста, не стесняйся, проси у меня все, что хочешь. Великий мудрец Майтрея продолжал. Дорогой ведура, в ответ на предложение Куверы, другого Махараджа, возвышенный чистый преданный, который был также мудрым правителем, попросил у Якшараджи, Куверы, даровать ему непоколебимую веру в Бога и твердую память, чтобы он ни на мгновение не забывал о Верховной Личности, ибо человек, помнящий о Господе, может без труда пересечь океан невежества, практически непреодолимый для всех остальных. Господь Кувера, сын Идавиды, очень довольный Друвой, с радостью дал ему благословение, о котором тот просил, и удалился в свою обитель, после чего Друва Махараджа вернулся в свою столицу. Живя в своей столице, Друва Махараджа совершил много великих жертвоприношений, чтобы доставить удовольствие тому, кто наслаждается всеми жертвоприношениями, верховной личности Бога. Предписываемые ведами жертвенные обряды предназначены для удовлетворения Господа Вишну, который является целью всех жертвоприношений и вознаграждает всех, кто совершает жертвоприношения. Тхрува Махараджа служил Всевышнему, источнику всего сущего, с неослабевающим усердием. Занимаясь преданным служением Господу, он видел, что все сущее заключено в нем и что он пребывает в каждом живом существе. Господа называют очьютой, потому что он никогда не забывает о своей основной обязанности заботиться о преданных. Тхрува Махараджа был наделен всеми добродетелями. Он очень уважал преданных Верховного Господа, всегда помогал обездоленным и невинным и защищал принципы религии. Благодаря этим качествам царя, все его подданные относились к нему, как к своему родному отцу. Дхрува Махараджа правил этой планетой в течение 36 тысяч лет. В наслаждениях он исчерпал последствия своих благочестивых поступков, а благодаря аскезам свел на нет последствия своих грехов. Так Трува Махараджа, великий преданный, укротивший свои чувства, в течение многих лет беспрепятственно занимался тремя видами материальной деятельности, совершал религиозные обряды, заботился о благоденствии своего царства и удовлетворял все материальные желания. А когда отведенное ему время истекло, он передал царский трон своему сыну. Шрила Трува Махараджа сознавал, что космическое проявление подобно сну или миражу сбивающему с толку живые существа, ибо оно сотворено иллюзорной внешней энергией Верховного Господа. Итак, Друва Махараджа, правивший всем миром, в конце концов покинул свое царство, которое со всех сторон омывали великие океаны. Он знал, что его тело, так же, как и его жены, дети, друзья, его армия, богатство, великолепные дворцы и парки для увеселений, созданы иллюзорной энергией, поэтому, когда пришла пора, Он удалился в Гималайи, в лес под названием Бадарикашарам. В Бадарикашараме Друва Махараджа полностью очистил свои чувства, ежедневно совершая мовения в кристально чистых водах священной ганги. Неподвижно сидя в егической позе, он занимался дыхательными упражнениями, управляя потоками жизненного воздуха в теле. С помощью этой практики он сумел вобрать в себя свои чувства, затем Сосредоточив свой ум на арчевой в форме Господа, которая является его точным подобием, Друва Махараджа погрузился в медитацию на него и постепенно вошел в транс. Слезы трансцендентного блаженства потоком полились из его глаз. Сердце его растаяло, а охваченное дрожью тело покрылось мурашками. Погрузившись в транс преданного служения, махараджа забыл о своем теле и в то же мгновение освободился от материального рабства. Как только на его теле появились признаки освобождения, Друва увидел, как к нему спускается необыкновенной красоты воздушный корабль. От корабля исходило такое яркое сияние, что казалось, будто эта полная луна сходит с небес, озаряя своим сиянием все десять сторон света. Друва Махараджа увидел на корабле двух слуг Господа Вишну. Они отличались необыкновенной красотой и выглядели очень молоды. У каждого из них было по четыре руки. С муглокожие, с глазами, подобными лепесткам розового лотоса, они были одеты в прекрасные одежды, и на каждом из них были богатые украшения – золотой шлем, ожерелья, браслеты и серьги. В руках они держали палицы. Поняв, что двое незнакомцев являются слугами Верховной Личности Бога, Друва Махараджа вскочил, чтобы приветствовать их. Но, растерявшись от неожиданности, забыл, какой прием следует оказывать подобным гостям, поэтому он просто поклонился им со сложенными ладонями и начал воспевать славу Господу и прославлять Его святые имена. Друва Махараджа постоянно был погружен в размышления о лотосных стопах Господа Кришны и сердце его целиком принадлежало Кришне. Когда двое доверенных слуг Верховного Господа, которых звали Нанда и Сунанда, приветливо улыбаясь подошли к нему, он молитвенно сложил ладони и смиренно поклонился им, а они обратились к нему с такими словами. Нанда и Сунанда, два приближенных господа Вишну, сказали, «О царь, да сопутствует тебе удача! Пожалуйста, внимательно выслушай нас! Когда тебе было всего пять лет, Ты совершил суровые аскезы, чем заслужил благосклонность верховной личности Бога. Мы – посланники Верховного Господа, Творца Вселенной, который держит в руке лук Шарнга. Он послал нас за тобой, чтобы мы забрали тебя в духовный мир. Достичь вайкунхи очень непросто, но благодаря аскезам тебе удалось добиться того, чего не могут добиться даже великие риши и полубоги чтобы увидеть эту высшую обитель, планету Вишну, солнце, луна и прочие планеты, звезды, лунные дома и планетные системы вращаются вокруг нее. Мы приглашаем тебя отправиться с нами, на этой планете ожидают тебя. Дорогой Друва, до тебя, этой трансцендентной планеты не достигал никто из твоих предков и вообще никто из людей. Эта планета, выше которой нет во Вселенной, называется Вишнулокой, ибо на ней обитает сам Господь Вишну. Ей поклоняются обитатели всех прочих планет во Вселенной. Мы забираем тебя туда, чтобы ты навеки поселился на ней. О бессмертный! Этот чудесный летательный аппарат послан за тобой самим Верховным Господом, повелителем всех живых существ, во славу которого сложены вдохновенные стихи и молитвы. Ты вполне достоин того, чтобы взойти на его борт. Великий мудрец Майтрея продолжал. Махараджа Друва был очень дорог Верховному Господу. Выслушав сладкозвучные речи двух ближайших слуг Господа, прилетевших за ним в свои кунтхи, он совершил ритуальное омовение, надел на себя подобающие случаи украшения и исполнил свои ежедневные духовные обязанности. Затем он почтительно поклонился великим мудрецам, которые жили в этом святом месте, и получил их благословение. Прежде чем взойти на корабль, Друва Махараджа поклонился ему и обошел вокруг него. Он также поклонился посланцем Господа Вишну. В тот же миг облик царя преобразился, и тело его стало излучать сияние расплавленного золота. Так Друва Махараджа полностью подготовился к тому, чтобы подняться на трансцендентный корабль. Когда Друва Махараджа уже собирался взойти на трансцендентный воздушный корабль, он увидел что к нему приближается сама смерть. Ничуть не испугавшись, он воспользовался ее головой, как ступенькой, и, поставив на нее ногу, взобрался на корабль, большой, как дом. В это время с небес раздались звуки литавр и барабанов. Предводители гандхарвов начали петь, а остальные полубоги принялись осыпать Друму-Мухараджу потоками цветов. Сидя в трансцендентном корабле, уже готовым взлететь, Друва Махараджа вдруг вспомнил о своей матери Суннити. В голове его промелькнула мысль, как же я могу отправиться на Вайкунтху один, оставив здесь свою бедную мать. Приближенные господа Вайкунтха Локи, Нанда и Сунанда, поняли, о чем думает Друва Махараджа и показали ему, как его мать Суннити уносит другой корабль. По пути на Вайкунтху Друва Махараджа одну за другой увидел все планеты Солнечной системы, и все полубоги со своих воздушных кораблей осыпали его цветами. Так Друва Махараджа миновал семь планетных систем, принадлежащих великим мудрецам, которых называют Саптариши, и навеки поселился на трансцендентной планете, где обитает сам Господь Вишну. Лучезарные планеты чей свет является изначальным источником света всех светил материального мира, недоступны для людей, не проявляющих милосердия к другим живым существам. Попасть на них могут только те, кто постоянно творит добро и заботится о благе других живых существ. Умиротворенные, беспристрастные, чистой душой и телом люди, владеющие искусством приносить радость всем живым существам, водят дружбу только с преданными Господа, И лишь они могут без труда достичь высшего совершенства, вернуться домой, обратно к Богу. Так Дрова Махараджа, великий сын Махараджу Танапады, полностью сознающий Кришну, достиг планеты, которая венчает три мира. Святой мудрец Майтрея продолжал. О, Видура, потомок Куру, подобно тому, как стадо быков ходит вокруг столба по часовой стрелке, Небесные светила, неустанно, словно повинуясь некой необоримой силе, с огромной скоростью вращаются вокруг планеты Друвы Махараджи. Охваченный ликованием, великий мудрец Нарада Муни, бывший свидетелем триумфа Друвы Махараджи, отправился на жертвоприношение, устроенное прочетами, и под аккомпанемент своей вины пропел следующие три стиха. «Великий мудрец Нарада сказал». Благодаря своей духовной практике и суровым аскезам, Друва Махараджа, сын Сунити, которая была очень предана своему мужу, достиг высот, недоступных даже так называемым ведантистам, строгим блюстителям ведических принципов, не говоря уже об обыкновенных людях. Великий мудрец Нарада продолжал, «Подумайте только, всего пяти лет от роду, уязвленный резкими словами мачехи, Друва отправился в лес». И исполняя мои указания, стал совершать суровые аскезы. И хотя Верховный Господь непобедим, Друи Махараджи удалось завоевать его сердце, ибо редкие качества преданного заставляют Господа признать свое поражение. Друи Махараджи, когда ему не исполнилось и шести лет, за шесть месяцев, посвященных аскезам, удалось достичь такого высокого положения, какого не могут достичь даже великие кшатрии, В течение многих лет предававшейся умерщвлению плоти. Великий мудрец Майтрея продолжал, дорогой Ведура, я подробно ответил на все твои вопросы и рассказал тебе о качествах и славных деяниях Друва Махараджи. Святым мудрецам и преданным рассказ о жизни Друва Махараджи доставляет огромное удовольствие. Каждый, кто слушает этот рассказ о жизни Друва Махараджи, сможет обрести богатство, славу и долголетие, если он хочет этого. Более того, тот, кто слушает это повествование, может достичь райских планет и даже тхуварлоки, то есть последовать за другой махараджей. Это великое повествование обладает такой силой воздействия, что каждый, кто слушает его, обретает расположение полубогов и избавляется от последствий всех своих грехов. Тот, кто снова и снова слушает это повествование о дрове махараджи и с верой и преданностью старается понять его чистые, возвышенные качества, обретает чистую преданность Господу и посвящает себя чистому, преданному служению, что дает ему возможность избавиться от тройственных страданий материальной жизни. Тот, кто слушает это повествование о дрове махараджи, приобретает его возвышенные качества. Этот путь к мужеству, могуществу и власти. Вдумчивые и разумные люди, стремящиеся к почести и славе, тоже должны идти этим путем. Великий мудрец Майтрея дал совет. О возвышенных качествах и великих деяниях Друга Махараджи можно, сосредоточенно и с благоговением, рассказывать каждое утро и каждый вечер в обществе брахманов и других дважды рожденных. Те, кто нашел свое прибежище под сенью лотосных стоп Господа, должны пересказывать другим это повествование о Друве Махараджи, не рассчитывая на вознаграждение. Это особенно благоприятно делать в дни полнолуния и новолуния, на следующий день после Икадыши, при восходе звезды Шравана, на исходе Титхи или по случаю Вьятипата, а также в конце месяца и по воскресеньям. Разумеется, рассказывать его следует только благочестивым и верующим людям. Те, кто поступает так не ради денег, достигают совершенства сами и помогают достичь его своим слушателям. Повествование о деяниях друбы Махараджи несет в себе сокровенную мудрость, дающую бессмертие. Людей, незнакомых с абсолютной истиной, можно направить на путь истины. Поэтому те, Кто из трансцендентного сострадания принимает на себя ответственность за всех страждущих и обездоленных и берут их под свое покровительство, привлекают к себе внимание полубогов и получают их благословение. Трансцендентные деяния Друбы Махараджи известны во всем мире. Они чисты и безупречны. Еще ребенком он оставил детские игры и отказался от материнской опеки, чтобы найти, Прибежище под сенью лотосных стоп верховной личности Бога, Вишну. Итак, дорогой ведура, я подробно рассказал тебе обо всем, что случилось с ним, и на этом заканчиваю свое повествование. Во втором томе четвертой песни Шримад Багаватум Подробно описываются богатства, которые земля изначально приготовила для деятельности людей. Эти богатства незамысловаты. Семена, корни, травы и злаки дают людям разнообразную пищу. Дождевая влага, удерживаемая равнинами, создает благоприятные условия для произрастания овощей и злаков. Минералы доставляются в равнины с горной местности. Моря производят драгоценные камни, такие как жемчужины изобилие и процветание природы в какой либо местности зависит от того в чьих руках находятся все эти семена злаки и так далее как распоряжаются люди представленными им богатствами так они и получают в будущем определенные блага глава тринадцать потомки друга махараджи обращаюсь к мудрецам во главе с шаунакой сутоков с вами сказал. Выслушав рассказ Майтреи о вознесении Друва Махараджина Вайкунтху в обитель Господа Вишну, Ведура ощутил прилив любви к Верховной Личности Бога и задал Майтреи следующие вопросы. Обращаясь к Майтрее, Ведура спросил, о величайший из преданных, кто такие прочеты, какому роду они принадлежали, чьими они были сыновьями и где совершали великие жертвоприношения. Ведура продолжал, «Мне известно, что мудрец народа великий преданный Господа. Он составил трактат, в котором подробно описал практику преданного служения по системе панчаратрики и удостоился чести воочию увидеть Верховного Господа. Поклоняясь Верховной Личности Бога и стремясь доставить Господу удовольствие, прочеты совершали религиозные ритуалы и жертвенные обряды в это время находившийся там великий мудрец народа воспел трансцендентные качества другую Махараджи. скажи мне о брахман как народа муни славил верховного господа и о каких его деяниях рассказывал я горю желанием услышать об этом прошу тебя поведай мне все без утайки великий мудрец майтрие ответил дорогой ведура когда махараджа друга ушел в лес Его сын Уткала отказался взойти на отцовский трон, который давал ему власть над всей планетой. С самого рождения Уткала был всегда удовлетворен и не привязан к материальному миру. Он всегда оставался невозмутимым, поскольку знал, что все сущее покоится в сверхдуши и что сверхдуша пребывает в сердце каждого. Осознав верховный брахман, Уткала освободился от телесного рабства. Это состояние называется нирваной. Он обрел трансцендентное блаженство, которое не только не покидало его, но и постоянно усиливалось. Он добился этого, практикуя бхакти-йогу, которая, подобно огню, уничтожает всю материальную скверну. Осознав свою истинную природу и свои вечные взаимоотношения со Всевышним, Уткала везде и во всем видел лишь его одного и был постоянно занят преданным служением Господу. Недалеким людям, попадавшимся ему на пути, Уткал оказался слабоумным, слепым, глухим и немым безумцем, но их представление о нем не соответствовало истине. В действительности, он был подобен невидимому огню, тлеющему под слоем пепла. Все старшие члены семьи, а также министры считали Уткалу слабоумным или даже сумасшедшим, поэтому они возвели на трон его младшего брата Вацару, сына Бхарами, который стал повелителем всей планеты. Сварвитхи, любимая жена вацары, подарила ему шесть сыновей: Пушпарну, Тигмакету, Ишу, Урджу, Васу и Джаю. У Пушпарны было две жены: Прапха и Доша. Прапха родила ему трёх сыновей, которых звали Пратар, Матхиандинам и Саям. У Доши было трое сыновей продоша Нишитха и Вьюшта. Жена Вьюшты, Пушкарини, произвела на свет могучего сына, которого нарекли Сарватеджа. Жена Сарватеджи Акутти родила сына по имени Чакшуша, который по истечении времени правления предыдущего ману стал шестым ману. Его супруга Надвала произвела на свет благочестивых сыновей Пуру, Куцу, Триту, Дьюмну, Сатьявана, Риту, Врату, Агништому, Атиратру, Прадьюмну, Шиби и Улмуку. Один из двенадцати сыновей Чакшушиману, Улмука, зачал со своей женой Пушкарини шесть замечательных сыновей, которых звали Анга, Сумана, кяти Крату, Ангира и Гая. Жена Агни, Сунитха, произвела на свет сына по имени Вена, который был очень жесток и злонравен. Дурной нрав сына причинял святому царю Анге такие страдания, что в конце концов он оставил дом и царство и удалился в лес. Дорогой ведура, проклятия великих мудрецов разят подобно молниям, поэтому, когда гнев мудрецов обрушился на царя Вену, он умер. Со смертью царя страна лишилась правителя, и осмелевшие воры и разбойники стали бесчинствовать, причиняя людям неисчислимые страдания. Видя это, великие мудрецы взяли правую руку вены и, используя ее в качестве мутовки, стали пахтать его тело. В результате на землю явился царь Притху, который был частичным воплощением Господа Вишну и первым правителем всего мира обращаясь к мудреццу майтреи федура спросил дорогой брахман царь анга славился своим благородством он обладал всеми качествами святого человека и всегда защищал брахманическую культуру как же этот великий человек мог произвести на свет такого порочного сына как вена из за которого он утратил всякий интерес к государственным делам и ушел из дворца ведура продолжал почему великие мудрецы, которым известны все принципы религии, решили проклясть царя Вену, державшего в руках карающий жезл, и подвергнуть его самому суровому наказанию – Брахма-Шапи. Подданные никогда не должны осуждать царя, даже если им кажется, будто он совершает тяжкие грехи, ибо по могуществу царь не имеет себе равных и превосходит в этом всех прочих правителей. Видура попросил майтрию «О, Брахман, тебе известно все, что случилось в прошлом и все, что произойдет в будущем, поэтому прошу тебя, поведай мне о том, что совершил царь Вена. Я всей душой предан тебе и потому хочу услышать от тебя об этом». Шри Майтрея ответил, «Дорогой Видура, однажды великий царь Анга задумал совершить великое жертвоприношение, называемое Ашваметха». Все присутствовавшие на нем брахманы знали, как вызвать полубогов, но, несмотря на их старания, ни один из полубогов не явился на жертвоприношение и не принял в нем участия. Жрецы, принимавшие участие в жертвоприношении, сообщили царю Анги. О царь, совершая жертвоприношение, мы, как положено, возлили на огонь топленое масло, однако полубоги не пожелали принять наше подношение. царь Нам известно, что ты с великой верой и тщанием приготовил все необходимое для жертвоприношения, ничего не испортив и не осквернив. А мы со своей стороны безукоризненно исполнили все ведические гимны, ибо все брахманные жрецы, присутствующие здесь, досконально знают свое дело и совершают религиозные обряды по всем правилам. О царь, мы не сделали ничего такого, что могло бы быть воспринято полубогами как оскорбление или проявление неуважительного отношения к ним, и тем не менее полубоги, наблюдающие за ходом жертвоприношения, не приняли наших жертв. Нам неизвестно, почему это произошло. Майтрея продолжал свой рассказ. Услышав слова шрецов, царь Анга сильно опечалился. И спросив у них разрешения, он нарушил обет молчания и обратился с вопросом ко всем жрецам, присутствующим на месте жертвоприношения. Обращаясь к жрецам, царь Анга сказал: "Дорогие жрецы, пожалуйста, ответьте мне, какое прегрешение я совершил? Несмотря на приглашение, ни один из полубогов не захотел участвовать в жертвоприношении и не принял предложенные ему дары". Жрецы, проводившие жертвоприношение, ответили: "О царь, в этой жизни ты даже в мыслях не совершил ни одного неблаговидного поступка и ни в чём не провинился". Но нам известно, что в прошлой жизни ты согрешил, поэтому, несмотря на все твои добродетели, у тебя до сих пор нет сыновей. О царь, мы желаем тебе счастья и удачи. Сейчас у тебя нет сына, но если ты обратишься с мольбой к Верховному Господу, попросишь его даровать тебе сына и совершишь соответствующее жертвоприношение, Верховный Господь, наслаждающийся всеми плодами жертвоприношений, исполнит твое желание». Когда Господь Хари, ради удовлетворения Которого совершаются все жертвоприношения, явится на Твой зов, чтобы удовлетворить Твою просьбу о Сыне, все полубоги придут вместе с Ним и примут предложенные им жертвы. Тот, кто совершает жертвоприношение в соответствии с принципами кармы Канды, непременно получит все, о чем просит Господа. Для того, чтобы у царя Анги родился сын, Брахмана решили принести жертвенные дары Господу Вишну, который пребывает в сердце каждого живого существа. Как только жертва была предана огню, на алтаре прямо из пламени выросла фигура человека с золотым ожерельем и в белоснежных одеждах. В руках он держал золотой горшок, полный риса, сваренного на молоке. С разрешения жрецов, царь зачерпнул пригоршню вареного риса и вдохнул его аромат, а затем по своей доброте отдал часть риса жене. Отведав кушанье, которое давало возможность зачать ребенка мужского пола, да бездетная царица забеременела от своего мужа и в назначенный срок родила сына. В жилах этого ребенка текла кровь не только праведников, Его дед по материнской линии был олицетворением смерти, потомком отхармы безбожия. Уродившись в него, мальчик с самого детства проявлял задатки великого грешника. Вооружившись луком и стрелами, безжалостный мальчик отправлялся в ближайший лес и там без всякой необходимости убивал ни в чем не повинных оленей. Дело дошло до того, что едва завидев его, люди начинали кричать Вот идет кровожадный вена, вена идет!» Мальчик был таким жестоким, что, играя со своими сверстниками, он безжалостно убивал их, как будто это были животные, предназначенные на убой. Увидев, каким жестоким и бессердечным растет его сын, царь Анга с помощью различных наказаний попытался было изменить его характер, но вскоре убедился, что не способен вернуть сына на стезю добродетели и впал в глубокое уныние. Царь думал, как повезло тем, у кого нет сыновей. Должно быть, в прошлых жизнях они поклонялись Всевышнему, поэтому теперь им не приходится терпеть невыносимые муки из-за недостойных отпрысков. Беспутный сын позорит доброе имя своего отца. Своими греховными поступками он сеет вражду и безбожие и приносит бесконечные беспокойства. Какой разумный человек захочет иметь такого никчемного сына? Для отца такой сын – это ермо иллюзии, которая превращает его семейную жизнь в ад. Царь продолжал размышлять. Плохой сын все же лучше, чем хороший, поскольку, имея хорошего сына, человек привязывается к дому, тогда как плохой сын мешает нам привязываться к семейному очагу. Плохой сын превращает жизнь отца в ад. И таким образом, если отец достаточно разумен, сын помогает ему отрешиться от дома. Размышляя об этом, царь Анга ночами не мог сомкнуть глаз. Семейная жизнь утратила для него всякую привлекательность. Поэтому однажды в глухую полночь он поднялся со своего ложа и тихо вышел из опочивальни, покинув мать Вены, свою жену, спавшую глубоким сном. Отныне ничто больше не связывало его ни с процветающим царством, ни с великолепным дворцом, ни с его домочадцами. Никем не замеченный, он тихо вышел за ворота дворца и зашагал по дороге, ведущей в лес. Весть о том, что царь без тени сожаления оставил свой дом, повергла горожан, жрецов, министров, друзей царя и его подданных в глубокое уныние. Они бросились искать его повсюду, подобно тому, как неопытные мистики ищут в себе сверхдушу. Не найдя даже следов царя и осознав всю тщетность своих попыток, разочарованные жители возвратились в столицу, где по причине ухода царя собрались мудрейшие люди страны. Выразив великим мудрецам свое почтение, все, кто принимал участие в поисках, со слезами на глазах сообщили им о том, что нигде не смогли найти своего господина. Глава 14. История царя Вены Великий мудрец Майтрея продолжал. У доблестные ведура, великие мудрецы во главе с Пхригу всегда заботились о благополучии простых людей. Увидев, что после ухода царя Анги народ в государстве остался без защиты, они поняли, что, лишившись правителя, люди будут предоставлены сами себе и перестанут соблюдать законы и заповеди религии. Тогда великие мудрецы обратились к царице-матери Суннитхе и с ее разрешения возвели на престол Вену, отдав в его руки власть над целым миром. Однако ни один из министров царя не одобрил этого решения. Всем была известна жестокость и кровожадность Вены. Поэтому, как только весть о его коронации облетела царство, воры и грабители В страхе перед ним попрятались кто куда, как крысы, прячущиеся от змей. Взойдя на престол, Вена сделался обладателем восьми достояний и невероятно возгордился этим. Обуянный гордыней, он возомнил, что ему нет равных в целом мире и принялся оскорблять великих мудрецов. Ослепленный богатствами и властью, царь Вена взошел на колесницу и стал объезжать свои владения. Он был подобен дикому слону, и когда он ехал на своей колеснице, содрогались небо и земля. Он запретил всем дважды рожденным, брахманам, совершать жертвоприношения, возливать на огонь топленое масло и раздавать пожертвования. Об этом под гром Литавр объявили глашатые во всех городах и деревнях. Иначе говоря, Вена положил конец исполнению всех религиозных обрядов в своем царстве. Видя жестокости, чинимые веной, великие мудрецы заключили, что над миром нависла угроза, и человечество стоит на краю пропасти. Поэтому из сострадания к людям они решили обсудить создавшееся положение, тем более, что все они сами совершали жертвоприношение. Посоветовавшись, великие мудрецы пришли к выводу, что опасность угрожает людям с двух сторон. Народ оказался в положении муравьев на полене, охваченном пламенем с обоих концов. С одной стороны, ему угрожали воры и разбойники, а с другой – разнуздавшийся царь. Размышляя о том, как спасти страну от анархии, мудрецы помнили, что только политический кризис заставил их возвести Вену на престол, хотя он был недостоин царского сана. Но теперь он сам стал для людей источником страданий. Что нужно сделать, чтобы люди, оказавшиеся в таком положении, снова стали счастливы? Мудрецы подумали, царь Вена порочен от природы, ибо он появился на свет из чрева Сунитхи. Поддерживать такого царя все равно, что кормить молоком змею. Это по его вине на людей обрушилось столько бед. Мы возвели Вену на престол, чтобы он защищал своих подданных но он вместо этого сделался их врагом, и тем не менее нам следует пока не поздно попытаться образумить его. Сделав это, мы снимем с себя бремя ответственности за его злодеяние. Мудрецы продолжали рассуждать. Разумеется, нам была хорошо известна его порочная натура, но, несмотря на это, мы возвели Вену на трон. Если все наши увещевания не возымеют никакого действия, Его ждет проклятие народа, к которому присоединимся и мы. У нас хватит сил, чтобы испепелить негодяя. Приняв это решение, мудрецы отправились к царю Вения. Не показывая своего истинного гнева, они, чтобы не раздражать царя, почтительно поприветствовали его, а затем сказали следующее. Великие мудрецы сказали, дорогой царь, Мы пришли, чтобы дать тебе добрый совет. Пожалуйста, внимательно выслушай нас. Прислушавшись к нашим советам, ты сможешь прожить долгую счастливую жизнь и приумножить свое богатство, силу и славу. Люди, строго соблюдающие все заповеди религии, не отклоняющиеся от них в своих речах и подчинившие этим заповедям деятельность своего тела, ума и интеллекта, попадают на райские планеты, где нет страданий. Так они выходят из-под влияния материальной энергии и обретают безграничное счастье. Мудрецы продолжали. «Поэтому, о великий герой, тебе ни в коем случае не следует мешать людям исполнять свои религиозные обязанности. Если из-за тебя остановится духовное развитие твоих подданных, ты непременно лишишься своего богатства и власти». Царь, оберегающий граждан от произвола безнравственных чиновников и защищающий их от грабителей и воров, в награду за это имеет право взимать со своих поданных налоги. Такой благочестивый правитель, несомненно, достоин того, чтобы наслаждаться жизнью не только в этом мире, но и в том, который уготован ему после смерти. Праведным считается тот царь в чьем государстве жители всех городов и селений неукоснительно исполняют свои обязанности в соответствии с системой четырех варн и четырех ашрамов, и таким образом поклоняются верховной личности Бога. О великодушный! Если царь следит за тем, чтобы его подданные поклонялись верховной личности Бога, изначальной причине космического проявления и сверхдуше в сердце каждого живого существа, Господь всегда будет доволен им. Верховной Личности Бога поклоняются даже могущественные полубоги, вершащие делами Вселенной. Для того, кто сумел удовлетворить Господа, нет ничего невозможного. Поэтому все полубоги, управляющие многочисленными планетами Вселенной, так же, как и обитатели этих планет, с великой радостью поклоняются Господу, предлагая Ему всевозможные дары. О Царь! Верховный Господь вместе с полубогами, повелителями многочисленных планет Вселенной, наслаждается плодами всех жертвоприношений, которые совершают обитатели этих планет. Он — олицетворение трех вет, владыка всего сущего и конечная цель всех аскез. Поэтому, если ты хочешь чего-нибудь добиться в этой жизни или в следующей, ты должен следить за тем, чтобы твои подданные совершали разнообразные жертвоприношения. Воистину, тебе следует всячески поощрять их в этом. Когда все брахманы в твоем государстве станут совершать жертвоприношения, полубоги, которые являются частичными экспансиями Верховного Господа, будут очень довольны этим и с готовностью исполнят любое твое желание. Поэтому, о герой, никогда не препятствуй проведению жертвенных обрядов, ибо тем самым ты нанесешь оскорбление полубогам. Царь Вена ответил, «Ваши суждения незрелы. На свою беду вы принимаете за религию то, что не имеет к ней никакого отношения, и упорствуете в своем заблуждении. Судя по всему, вы хотите изменить своему законному супругу, который кормит и поит вас, и подыскиваете себе любовника, чтобы молиться на него». Тем, кто по своему невежеству отказывается поклоняться царю который в сущности является Верховной Личностью Бога, не видать счастья ни в этой жизни, ни в следующей. Кто такие эти полубоги, которым вы так преданы? Поистине, ваше преклонение перед ними напоминает поведение распутной женщины, которая, пренебрегая своими супружескими обязанностями, все внимание уделяет любовнику. Господь Вишну, Господь Брахма, Господь Шива, Господь Индра, повелитель ветров Ваю, бог смерти Яма, бог солнца, бог дождей, хранитель райских сокровищ Кувера, бог луны, богиня земли, агни, бог огня, повелитель вот Варуна, эти и другие могущественные полубоги, способные благословлять и проклинать, пребывают в теле царя. Вот почему царя называют средоточием всех полубогов, которые являются ничем иным, как различными частями его тела. Царь Вена продолжал. «Поэтому, о брахманы, перестаньте завидовать мне и, совершая свои обряды, поклоняйтесь и приносите жертвы мне одному. Если вы достаточно разумны, то должны понимать, что во всем мире нет никого превыше меня и потому право первым принимать жертвенные дары принадлежит мне». Великий мудрец Майтрея продолжал. Как только царь, сбившийся с правильного пути из-за своих грехов, утративший последние крупицы разума, прояснес эти слова, удача отвернулась от него. Отказав мудрецам, которые с великим почтением изложили ему свою просьбу, он подписал себе смертный приговор. «Пусть тебе во всем сопутствует удача у ведура». Мудрецы, до глубины души оскорбленные этими вызывающими словами, страшно разгневались на глупого царя, который возомнил себя великим знатоком священных писаний. Смерть ему! Смерть ему! В один голос воскликнули великие мудрецы. На свете нет никого более жестокого и поручного, чем он. Если такой человек останется в живых, очень скоро весь мир будет повержен в прах. Мудрецы продолжали, «Этот дерзкий и нечестивый человек не восседать на царском троне. Он так распоясался, что осмелился нанести оскорбление самому верховному господу Вишну». Кто, кроме царя Вены, загриневшего в пороке, осмелился бы нанести оскорбление верховному господу, которому человек обязан всем, что у него есть?» Дав волю своему гневу, который им до сих пор приходилось скрывать, великие мудрецы приняли решение немедленно уничтожить царя. По сути дела, царь Вена, нанесший тяжкое оскорбление верховной личности Бога, был уже все равно, что мертв. Для исполнения приговора мудрецам не потребовалось оружие, они убили царя звуками магических мантр. Когда мудрецы разошлись по своим обителям, безутешная мать Вены Суннитха принялась оплакивать гибель своего сына. Она решила сохранить его остатки с помощью специальных снадобий и мантр, мантра Йогена. Некоторое время спустя те же мудрецы, совершив омовение в реке Сарасвати, приступили к исполнению своих повседневных обязанностей. Они принесли жертву Агню а после этого, расположившись на берегу реки, принялись обсуждать трансцендентные игры и качества Верховной Личности Бога. В те дни одно за другим появлялись дурные предзнаменования, которые предвещали беды и сеяли в стране панику. Зная об этом, мудрецы стали обсуждать создавшуюся ситуацию. Поскольку царь мертв, и страна осталась без защитника, Воры и разбойники могут принести ее обитателям неисчислимые беды. Беседовавшие между собой мудрецы вдруг увидели, что со всех сторон небо заволакивают облака пыли. Эту пыль подняли воры и разбойники, грабившие мирных жителей. Увидев облака пыли, мудрецы поняли, что гибель царя Вены ввергла страну в пучину хаоса, В отсутствие правителя стало некому следить за соблюдением законов в стране, что развязало руки убийцам, грабителям и ворам, падким на чужое добро. Хотя великие мудрецы были достаточно могущественны и вполне могли сами навести порядок в стране, так же, как до этого они уничтожили царя Вену, все же они решили, что им не пристало вмешиваться в такие дела и потому не попытались обуздать преступников. Великие мудрецы подумали, что Брахман, хотя и должен всегда оставаться невозмутимым и беспристрастным, одинаково относясь ко всем живым существам, не вправе безучастно взирать на страдания несчастных, обездоленных людей. Такое равнодушие приводит к тому, что Брахман утрачивает духовную силу, которая уходит от него, как вода, вытекающая из треснувшего кувшина. Мудрецы решили, что могучий род святого царя Анги не должен прерваться, ибо семья этого рода обладает огромной силой, а дети, родившиеся в этой семье, как правило, становятся преданными Господа. Приняв это решение, святые мудрецы, воспользовавшись известным им методом, стали с силой пахтать бедра мертвого царя Вены. В результате пахтания тела царя Вены на свет появился карлик человека родившегося из бедер вены назвали бахукой кожа его была черна как вороново крыло все члены его тела были очень маленькими руки и ноги короткими а челюсти огромными кроме того у него был приплюснутый нос красноватые глаза и медно рыжие волосы он был очень послушным и кротким едва появившись на свет Он поклонился мудрецам и спросил, чем могу служить, досточтимые «Пожалуйста, сядь, Нишада», — ответили великие мудрецы. Так появился на свет Нишада, прародитель племени Найшадов. Появившись на свет, Нишада тотчас принял на себя все грехи царя Вены. Вот почему его потомки Найшады испокон веков промышляют воровством, разбоем и охотой по этой причине им разрешается жить только в горах и лесах. Глава 15. Рождение и коронация Махараджи Притху. Великий мудрец Майтрея продолжал: На сей раз, дорогой Видура, Брахманы и великие мудрецы стали пахтать руки царя Вены, в результате чего из его рук вышли юноша и девушка. Увидев это, великие мудрецы, знатоки Вет, несказанно обрадовались. Они поняли, что юноша и девушка, появившиеся на свет из рук тела Вены, представляют собой экспансию полной части Вишну, верховной личности Бога. Великие мудрецы сказали, «Этот юноша является полной экспансией энергии Господа Вишну, Хранителя Вселенной, а девушка — полной экспансией богини процветания, которая никогда не расстается с Господом. Этого юношу нарекут Притху, и слава его прогремит по всему свету. Воистину, он станет первым из царей». Родившаяся вместе с ним девушка с жемчужными зубами, украшена всевозможными добродетелями, так, что это она будет украшать собой надетые на нее драгоценности, а не драгоценности ее. Она получит имя Арчи и станет супругой царя Притху. Сам Верховный Господь воплотился в образе царя Притху, наделив его частью своих энергий, чтобы защитить людей этого мира. Богиня Процветания никогда не расстается с Господом, поэтому она воплотилась вместе с ним в образе Арчи, частичной экспансии Лакшми, чтобы стать женой царя Притху. Великий мудрец Майтрея продолжал. Тогда, у Видураджи, все брахманы стали превозносить и прославлять царя Притху, а лучший из ганхарвов петь ему хвалу. Обитатели ситхалоки осыпали его потоками цветов, а красавицы с райских планет самозабвенно танцевали. Вся вселенная огласилась звуками раковин и рогов, барабанов или тавр, и на землю прибыли великие мудрецы, предки и полубоги, обитающие на различных планетах вселенной. Прибыл на торжество и повелитель вселенной Господь Брахма, сопровождаемый свитой полубогов и повелителей райских планет. Обнаружив, что линии на правой ладони царя Придху такие же, как у Господа Вишну, И увидев на ступнях царя знак лотоса, Господь Брахма понял, что перед ним частичная экспансия Верховной Личности Бога. Любого, чьи ладони отмечены знаком диска и другими аналогичными знаками, нужно считать воплощением Верховного Господа или его частичной экспансией. Ученые-брахманы, приверженцы ведических ритуалов, занялись приготовлениями к обряду коронации. На церемонию собрались люди со всего света, которые принесли с собой все необходимое для обряда. Скоро все было готово. Реки и моря, холмы и горы, змеи, коровы, птицы и звери, райские планеты, земля и все прочие живые существа принесли царю свои дары. Так Притху в роскошных одеждах и драгоценных украшениях был коронован и возведен на престол. Царь и его супруга Арчи, тоже усыпанная украшениями, сияли, как два языка пламени. Великий мудрец продолжал, дорогой ведура, Кувера подарил великому царю трон из чистого золота, а повелитель вод Варуна преподнес ему зонт, разбрызгивавший мельчайшие капельки воды и сиявший, как полная луна. Повелитель воздушной стихии Ваю преподнес царю Притхи два волосяных апахала, чемары а царь религии, Дхарма, надел на него гирлянду, которая должна была принести ему славу. Царь небес Индра подарил Махараджи Притху драгоценный венец, а Ямараджа, бог смерти, вручил ему скипетр, символ власти над миром. Господь Брахма подарил царю Притху доспехи из духовного знания. Абхарати, Сарасвати, супруга Прахмы, преподнесла ему трансцендентное ожерелье. От Господа Вишну царь получил диск сударшина, а жена Господа Вишну, богиня процветания, наградила его несметными богатствами. Господь Шива подарил царю меч, ножны которого украшало изображение десяти лун, а его жена, богиня Дурга, вручила ему щит, на котором сияла целая сотня лун. Повелитель Луны привел Махараджи Притху коней, сотворенных из эликсира бессмертия. от полубога Вишвакармы царь получил в дар великолепную колесницу. Агни, полубог огня, преподнес царю лук, сделанный из козлиных и коровьих рогов. А бог солнца – стрелы, сиявшие, как само солнце. Богиня Пхурлоки подарила царю волшебные сандалии а небожители снова и снова осыпали его с небес потоками цветов. Полубоги, которые постоянно путешествуют в космосе, наделили царя Притху артистическим даром и научили его петь и играть на музыкальных инструментах и делаться невидимым, когда он того пожелает. Великие мудрецы даровали царю свои неизменно сбывающиеся благословения, а океан преподнес ему в дар раковину, родившуюся в его пучинах. Моря, горы и реки расступились, чтобы царь мог беспрепятственно проехать на своей колеснице, а Сута, Магадха и Вандин вознесли ему хвалу в песнях и стихах. Они предстали перед царем, чтобы исполнить свой долг. Желая ободрить представших перед ним певцов, великий царь Притху, сын Вены, улыбнулся им и низким, как раскаты грома голосом, заговорил. Царь Притху сказал, «О благородные Сута, Магадха и ты, певец возносящий молитвы, я вовсе не обладаю теми качествами, которые вы воспеваете. Зачем же превозносить меня за достоинства, которых у меня нет? Какой смысл напрасно тратить на меня слова? Не лучше ли вам найти того, кто действительно заслуживает их? осладкоголосые певцы, со временем, когда воспетые вами добродетели проявятся во мне, ваши восхваления будут уместны. Благородный человек, возносящий молитвы верховной личности Бога, никогда не станет приписывать те же качества простому смертному, который в действительности ими не обладает. Достойно ли разумного человека, который в будущем может развить в себе возвышенные качества, Позволять своим почитателям превозносить себя так, как будто он уже обладает этими добродетелями. Восхвалять человека, говоря, что он мог бы стать великим ученым, получив он образование, значит самым бессовестным образом обманывать его. Глупец, принимающий подобные словословия всерьез, не понимает, что эти слова просто-напросто оскорбляют его. Как человеку, дорожащему своей честью, неприятно слушать о своих недостойных поступках, так и человеку по-настоящему знаменитому и могущественному неприятно слушать словословие в свой адрес. Махараджа Притху продолжал «Мои дорогие преданные во главе с Сутой, пока я ничем не заслужил ваших похвал, ибо не совершил ничего замечательного, судите сами Могу ли я позволить, чтобы вы, как малые дети, воспевали мои несуществующие подвиги? Глава 16. Певцы прославляют царя Притху. Великий мудрец Майтрея продолжал Исполненные смирения, речи царя Притху источали нектар и доставили певцам огромное удовольствие. Поэтому они снова стали превозносить достоинство Махараджи Притху, повторяя то, что услышали от великих мудрецов. Певцы продолжали. «Дорогой царь, ты – непосредственное воплощение Верховной Личности Бога, Господа Вишну, и по Его беспричинной милости ты пришел на землю. Поэтому не в наших силах воспеть Твои великие деяния. Хотя Ты появился на свет из тела царя Вены, даже такие великие ораторы, как Господь Брахма и другие полубоги, не могут найти подходящие слова, чтобы описать Твои удивительные подвиги. Хотя мы не в силах достойным образом воздать Тебе хвалу, у нас есть трансцендентный вкус к воспеванию Твоих подвигов. Поэтому мы будем прославлять Тебя, следуя наставлениям великих мудрецов. Однако, чтобы мы ни говорили, наши пустые слова всегда будут недостойны Тебя. Дорогой царь, поскольку Ты – никто иной, как воплощение Верховной Личности Бога, все Твои благородные деяния увенчаны вечной славой. Махараджа Притху – самый благочестивый и религиозный из людей. Поэтому он будет тщательно оберегать религию, И под его руководством люди будут соблюдать все заветы и заповеди священных писаний. Он будет защищать праведников и сурово наказывать безбожников и атеистов. Придет время, когда этот царь, оставаясь в своем теле, проявит себя воплощением различных полубогов и будет сам обеспечивать живые существа всем необходимым для счастья, в совершенстве исполняя обязанности этих полубогов. Заботясь о благополучии обитателей высших планет, он велит своим подданным совершать ведические жертвоприношения. В свой срок он также позаботится о жителях земли, орошая поля обильными дождями. По могуществу царь Притху не будет уступать Богу Солнце. И подобно Солнцу, которое одинаково щедро льет свой свет на каждого, Махараджа Притху будет одинаково милостив ко всем своим подданным. Подобно тому, как солнце в течение восьми месяцев испаряет воду, а затем в сезон дождей щедро возвращает ее, этот царь будет взимать со своих подданных налоги, чтобы затем, когда в этом возникает необходимость, вернуть собранные средства. Царь Притху будет очень добр ко всем своим подданным. Даже если какой-нибудь несчастный переступит через голову царя, нарушив законы государства, Царь по своей беспричинной милости все забудет и простит обидчика. Защитник всего живого на земле, он будет так же терпелим, как сама земля. Если наступит засуха, и люди будут страдать от недостатка воды, этот царь, воплощение верховной личности Бога, пошлет на землю дожди, совсем как небесный царь Индра. Таким образом, он без особого труда защитит своих подданных от засухи. Ласковой улыбкой, озаряющей его прекрасный луноподобный лик и взглядами, исполненными любви к своим подданным, Махараджа Притху наполнит покоем сердца людей. Певцы продолжали. Никто не сможет проникнуть в смысл великих деяний царя. Его решения будут столь мудрыми, что никому не под силу будет понять, каким образом ему удается добиваться успеха во всех своих начинаниях. Никто не будет знать, какие богатства хранятся в его казне. Будучи средоточием безграничной славы и бесчисленных добродетелей, Махараджа Притху никогда не станет выставлять их напоказ подобно владыке морей Варуни, скрывающему свои несметные сокровища в океанских пучинах. Махараджа Притху восстал из тела царя Вены, как огонь, извлеченный из дощечек арани Поэтому царь Притху будет во всем подобен огню, и никакой враг не сможет подступиться к нему. Его врагам невыносимо будет сознавать, что даже стоя подле него, они никогда не смогут коснуться его, как если бы он находился на недосягаемом расстоянии. Никому и никогда не удастся одолеть царя Притху. Царю Притху будут известны не только все поступки его подданных, но и их помыслы. И при этом никто не будет знать, услугами каких осведомителей он пользуется. Однако, несмотря на свое всеведение, он будет оставаться безучастным, не обращая внимания ни на восхваление, ни на хулу в свой адрес. Он будет подобен воздуху, жизненной силе в теле, который находится как внутри организма, так и вне его, и в то же время не принимает непосредственного участия в происходящих в организме процессах. Никогда не сходя со стези добродетели, он будет одинаково относиться к своим сыновьям и к сыновьям своего врага. Если сын врага не виновен царь никогда не накажет его, но если собственный сын царя совершит преступление, ему не удастся избежать расплаты. Подобно тому, как лучи, посылаемые на землю Богом солнца, беспрепятственно достигают любой ее точки, вплоть до самых высоких широт, Власть царя притчу распространится даже на районы Арктики и будет оставаться прочной и незыблемой вплоть до самой его смерти. Все подданные царя будут очень довольны его делами и решениями, поэтому люди с радостью признают его своим повелителем. Царь будет непоколебим в своих решениях и никогда не отступит от истины, являясь оплотом прахманической культуры он всегда будет заботиться о старцах и мудрецах и оказывать покровительство всем придавшимся ему душам. С уважением, относясь к каждому, царь будет неизменно милостив к невинным и обездоленным. Ко всем женщинам царь будет относиться с тем же уважением, с каким относился бы к собственной матери, а жену будет считать половиной своего тела. Он будет заботиться о своих подданных как любящий отец, И всегда считать себя смиренным слугой преданных, которые без устали проповедуют славу Господа. Царь будет также дорожить жизнью других живых существ, как своей собственной, и всегда будет стараться угодить своим друзьям. Он будет постоянно общаться с освобожденными душами и железной рукой карать всех грешников и нечестивцев. Этот царь является владыкой всех трех миров ибо Сам Верховный Господь наделил его могуществом. Как воплощение Господа Шактия аватара он не подвержен изменениям. Относясь к числу освобожденных душ и обладая полным знанием, он видит всю бессмысленность материального многообразия, порожденного невежеством. У царя, необычайно могущественного и отважного, не будет соперников. На своей победоносной колеснице он, вооруженный могучим луком, объедет всю землю, словно солнце, которое вращается по своей орбите с юга на север. Когда Махараджа Притху будет объезжать свои владения, все вассальные цари, а также полубоги преподнесут ему многочисленные дары. Их жены, почитая его первым царем, держащим в руках символы власти палицу и диск, станут воспевать подвиги Махараджи Притху, ибо слава его, будет такой же громкой, как слава верховной личности Бога. Этот необыкновенный царь, защитник своих подданных, ничем не уступает полубогам Праджапати. Чтобы обеспечить жителей своего государства пищей, он будет даить землю, которая подобна корове. Более того, он разровняет поверхность земли, разметав острыми концами своего лука все холмы и горы, подобно царю небес Индри, который крушит горы своими могучими молниями. Когда лев, грозно подняв хвост, шествует по джунглям, все мелкие животные в страхе перед ним прячутся кто куда. Точно так же царь Притху будет объезжать свои владения, и звон тетивы его непобедимого лука, сделанного из козлиных и бычьих рогов, заставит разбойников и воров разбегаться в разные стороны. У истоков реки Сарасвати этот царь совершит сто жертвоприношений Ашваметха, но во время последней яги царь небес Индра украдет у него жертвенного коня. В дворцовом саду царь встретится с Санат-кумаром, одним из четырех кумаров. Выразив великому мудрецу свое глубокое почтение и преданность царь удостоится чести получить наставление, следуя которым человек может изведать трансцендентное блаженство. Когда слава о его подвигах разнесется по всему свету, царь Притху повсюду будет слышать, как люди рассказывают о нем и его необычайном могуществе. Никто не посмеет ослушаться приказа Махараджи Притху. Завоевав всю землю, Он избавит ее обитателей от тройственных страданий и прославится на весь мир. Слава его будет так велика, что его благородные деяния будут воспевать суры и асуры. Глава 17. Махараджа Притху гневается на землю. Великий мудрец Майтрея продолжал. Итак, певцы, прославляющие Махараджу Притху, с воодушевлением описали его божественные качества и славные деяния. Когда они закончили, Махараджа Притху щедро наградил их и оказал им соответствующей почести. Затем царь Притху почтил старейшин касты брахманов и других сословий а также своих слуг, советников и жрецов, горожан, своих подданных и приближенных, чем доставил всем огромное удовольствие. Обращаясь к великому мудрецу Майтреи, виду расспросил Дорогой Брахман, мать-земля может принимать самые разные формы, почему же она явилась в облике коровы, и когда царь Притху доил ее, кто играл роль ее теленка и в какой сосуд царь собирал молоко? испокон веков на поверхности земли существуют низменности и возвышенности. Как же царю Притху удалось разровнять ее? Расскажи мне также, зачем царь небес Индра украл коня, предназначенного для жертвоприношения? Великий царь и святой Махараджа Притху был учеником непревзойденного знатока Вет Санат -Кумара. Поведай же мне! Как следуя полученным от него наставлениям, этот святой царь достиг высшей цели. Придху был могущественным воплощением энергии Господа Кришны, поэтому любые повествования о его деяниях услаждают слух и приносят удачу тем, кто их слушает. Что касается меня, то я всей душой предан тебе, так же, как я предан Всевышнему, которого называют Адхокшаджи поэтому прошу тебя, расскажи мне все, что тебе известно о Махараджи Притху, который, став сыном царя Вены, доил землю, принявшую облик коровы. вами продолжал. Искреннее желание Видуры услышать одеяния Господа Кришны в его различных воплощениях очень понравилось Майтреи Муни. Воодушевленный, он начал превозносить достоинство Видуры, а затем произнес такие слова. Великий мудрец Майтрея сказал, «Дорогой ведура, когда великие мудрецы и брахманы возвели на престол Махараджу Притху, провозгласив его защитником всех обитателей царства, земля не давала людям зерна, истощенные от недоедания, подданные обратились к царю и поведали ему свое горе. Дорогой царь, как высыхает дерево, в дупле которого разведен костер! так и мы иссохли от огня голода, горящего в наших желудках. Ты, защитник всех, кто находится под твоей властью, поставлен во главе государства для того, чтобы дать нам работу и позаботиться о нашем пропитании. Поэтому мы пришли к тебе, ища покровительства и защиты. Ведь ты не просто царь, ты воплощение Бога, царь всех царей. Твой долг следить за тем, чтобы мы занимались своим делом, ибо Ты даешь нам средства к существованию. Поэтому, о царь царей, мы смиренно просим Тебя избавить нас от голода и позаботиться о том, чтобы каждый из нас получил причитающуюся ему долю зерна, иначе нам грозит голодная смерть. Выслушав эти жалобы и увидев, в каком плачевном состоянии находятся его подданные, царь Притху надолго задумался, стараясь отыскать глубинную причину случившегося. Когда же он понял, что произошло, то взял в руки лук из стрелы и, натянув тетиву, приготовился выстрелить в землю. В этот момент он был похож на господа Шиву, который своим гневом испепеляет весь мир. Увидев, что царь Притху готов поразить ее своей стрелой, земля задрожала от страха и пустилась бежать, словно лань, преследуемая охотником. Испугавшись царского гнева, земля приняла облик коровы и обратилась в бегство. Увидев это, Махараджа Придху пришел в ярость, и его глаза стали красными, как восходящее солнце. Положив на тетиву стрелу, он продолжал преследовать землю в облике коровы, не давая ей скрыться. Обернувшаяся коровой земля металась между райскими и земными планетами, но куда бы она ни побежала, за ней по пятам следовал разгневанный царь, вооруженный луком и стрелами. Ускользнуть от сына Вены было так же невозможно, как вырваться из когтей беспощадной смерти. В конце концов, земля в облике коровы, беспомощная и отчаявшаяся, из страха перед Махараджей Притху вернулась назад. Назвав могущественного царя Притху великим знатоком принципов религии и защитником покорившихся ему душ, земля взмолилась. «Прошу, пощади меня, ты стал повелителем этой планеты и потому обязан защищать всех живых существ». Земля в облике коровы продолжала взывать к царю. «Почему ты так жаждешь убить несчастную безгрешную женщину? Ты слывешь знатоком принципов религии? почему же ты тогда ненавидишь меня? Что заставляет тебя желать смерти беззащитной женщины? Никто не вправе поднять руку на женщину, даже если она совершила грех. И уж тем более, это не пристало тебе, о царь, славящийся своим милосердием. Ты защитник всех живых существ и покровитель несчастных и обездоленных. Земля в облике коровы продолжала. Дорогой царь, Подобно крепкому судну, я держу на себе весь мир. Если ты разобьешь меня на куски, то как тебе удастся спастись самому и не дать утонуть твоим подданным? Царь Притху отвечал, — Дорогая земля, ты не желаешь исполнять мои приказания. Относясь к числу полубогов, ты принимаешь свою долю жертвенных даров, но взамен не приносишь достаточно зерна. Поэтому я считаю своим долгом убить тебя. Хотя ты каждый день ешь свежую траву, твое вымя не наполняется молоком, которое могли бы использовать люди. И так как ты намеренно совершила этот поступок, тебе не удастся избежать наказания, даже несмотря на то, что ты приняла облик коровы. Лишившись разума, ты не хочешь слушаться меня и не даешь прорасти семенам трав и злаков, некогда созданным брахмой и теперь скрытым в твоих недрах. Своими острыми стрелами я разорву тебя на части и твоей плотью накормлю стонущих от голода людей, так я утешу своих обливающихся слезами подданных и утолю их голод. Царь имеет право казнить любого злодея, будь то мужчина, женщина или бесполый евнух, если он заботится только о собственном благе и не проявляет сострадания к другим живым существам. Такой поступок царя не считается убийством. Как видно, гордыня совсем лишила тебя разума. Сейчас, воспользовавшись своими мистическими способностями, ты обратилась в корулу, но это не помешает мне разорвать тебя на мелкие, как зерна, клочки, и, явив свою мистическую силу, самому стать опорой всех живых существ. Проговорив это, царь Притху из-за охватившей его ярости стал, как две капли воды, похож на Ямараджу. Иначе говоря, в тот момент он казался воплощением гнева. Его слова повергли землю в трепет. Смиренно сложив ладони, она стала возносить ему молитвы. Земля сказала, «О мой Господь, о верховная личность Бога, всегда оставаясь трансцендентным, ты посредством своей материальной энергии распространяешь себя в виде бесчисленных форм и видов жизни, возникающих в результате взаимодействия треугун материальной природы. В отличие от других властителей, ты всегда остаешься трансцендентным, Так что материальный мир, подверженный разнообразным материальным изменениям, не оказывает на тебя никакого влияния, поэтому ты никогда не запутываешься в сетях материальной деятельности. Земля продолжала, о мой Господь, ты полновластный Созидатель материального мира. Сотворив мироздание и тригуна материальной природы, ты создал и планету Земля, которая стала обителью всех живых существ. Но при этом сам ты, о Господь, всегда остаешься независимым. Теперь, когда ты предстал передо мной с оружием в руках, готовый убить меня, молю тебя, скажи, где мне найти убежище и кто сможет защитить меня? На заре творения ты своей непостижимой энергией создал все движущиеся и неподвижные живые существа. И теперь с помощью той же самой энергии ты готов спасти им жизнь. Почему же, о верховный защитник принципов религии, ты так хочешь убить меня, невзирая на то, что я приняла облик коровы? О мой повелитель, хотя ты, единый Господь, с помощью своих непостижимых энергий ты распространяешь себя в бесчисленное множество форм. Действуя через Брахму, ты создал эту вселенную, и теперь я убедилась в том, что ты никто иной, как сама верховная личность Бога. Тем, кто не обладает достаточным опытом, не дано проникнуть в смысл Твоих трансцендентных деяний, ибо эти люди находятся во власти Твоей иллюзорной энергии. О мой Господь, посредством Своих энергий Ты сотворил все материальные элементы, инструменты материальной деятельности, чувства, управляющих этими чувствами полубогов, а также разум, эго и все остальное. Своей энергией Ты создаешь материальный космос, В течение некоторого времени поддерживаешь его и затем уничтожаешь. Таким образом, только благодаря твоим энергиям мироздание в назначенный срок проявляется, а затем вновь становится непроявленным. Поэтому ты – верховная личность Бога, причина всех причин, и я в почтении склоняюсь перед тобой. О мой Господь, ты никогда не рождался. Однажды, когда я оказалась на дне океана Вселенной, Ты, приняв образ изначального вепря, вытащил Меня из воды. Посредством Своих энергий Ты сотворил все физические элементы, чувства и сердце, чтобы поддерживать существование материального мира. Итак, мой Господь, однажды Ты уже спас Меня, вытащив из воды, после чего Тебя стали величать Тхарадхарой, несущим землю, теперь же, приняв облик героя, Ты собираешься пронзить меня своими острыми стрелами. Не забывай, однако, что я, словно плывущая по воде лодка, несу на себе все живое. О мой Господь, я тоже творение одной из Твоих энергий, состоящей из трех гун материальной природы. Поэтому Твои действия приводят меня в замешательство. Если даже поступки Твоих преданных непостижимы, то что можно сказать о Твоих играх? Вот почему все происходящее в мироздании кажется нам противоречивым и чудесным. Глава восемнадцатая Притху Мхараджа доит землю Великий мудрец Майтрея продолжал. Дорогой ведура, к тому времени, когда земля закончила возносить молитвы, Царь притку все еще не успокоился, и губы у него дрожали от гнева. Чтобы умилостивить царя, земля, превозмогая страх, овладела собой и заговорила вновь. «О мой Господь, прошу Тебя, обуздай свой гнев и терпеливо выслушай все, что я сейчас скажу. Пожалуйста, не пренебрегай моими словами. Пусть я всего лишь презренная женщина, но разумный человек подобен пчеле» который собирает нектар с каждого цветка и потому готов воспринять знания из любого источника. Заботьтесь о людях. Великие мудрецы и пророки указали пути, идя по которым можно обрести счастье и благополучие как в этой жизни, так и в следующей. Тот, кто следует заповедям и наставлениям великих мудрецов прошлого, может применять их на практике и достичь всех целей, которые он перед собой поставил. Такой человек очень легко добивается успеха в жизни и наслаждается безоблачным счастьем. И наоборот глупый человек, который полагается только на собственные домыслы и не признает авторитета мудрецов, давших миру безупречные наставления, на каждом шагу терпит поражение и неудачи. о царь все семена корни травы и злаки, некогда созданные господом прахмой ныне находятся в распоряжении непреданных, лишенных духовного знания. Дорогой царь, мало того, что производимые мной травы и злаки попали в руки материалистов, люди вообще перестали заботиться обо мне. Цари перестали исполнять свои обязанности и больше не наказывают этих негодяев, которые превратились в воров и используют злаки для удовлетворения собственных чувств. Поэтому я... Решила спрятать семена всех растений, предназначенные для совершения жертвоприношений. Пролежав столько времени под землей, спрятанные мной семена злаков, несомненно, испортились. Поэтому ты должен как можно быстрее извлечь их из моих недр, воспользовавшись методом, который рекомендуют Ачарьи и Шастры. О великий герой, защитник всех живых существ! Если ты действительно хочешь облегчить участь своих подданных, обеспечив их достаточным количеством зерна, если хочешь напоить их моим молоком, вели привести сюда теленка, найди подходящий подойник и опытного доера. Как только любовь к этому теленку проснется в моем сердце, ты сможешь получить от меня столько молока, сколько пожелаешь. Дорогой царь, Тебе надлежит также разровнять всю поверхность земного шара. Это поможет мне удержать влагу, даже когда сезон дождей кончится. Дожди идут, по милости царя Индры, и если поверхность земного шара будет гладкой, почва сможет сохранять дождевую влагу. Таким образом, будут созданы благоприятные условия для произрастания всевозможных злаков и овощей. Выслушав мудрые и учтивые речи Земли, Царь во всем согласился с ней. Затем, обратив в теленка своя мхувуману, он выдаил из земли, принявший облик коровы, все травы и злаки и собрал их в пригоршню. Те, кто не уступал Махараджи Притху по разуму, тоже сумели воспользоваться дарами земли. Поистине, каждый, кто последовал примеру царя Притху, получил из земли все, что хотел. обратив в теленка, От чувства в сосуд для молока великие мудрецы собрали в него все виды ведического знания, чтобы с его помощью очистить речь, ум и слух. Многочисленные полубоги обратили в теленка царя небес Индру и выдаили из земли нектарный напиток – сому. Собрав этот нектар в золотой сосуд, они с его помощью обрели остроту ума, свежесть чувств и физическую силу. Воспользовавшись тем, что Прохлада Махараджа родился в семье Асуров, сыновья Дити и демоны обратили его в теленка и выдали из земли всевозможные хмельные напитки, которые затем слили в сосуд, сделанный из железа. Обитатели Гандхарва Локи и Апсара Локи, превратив в теленка Вишвасу, собрали молоко в сосуд, сделанный из лотоса. Это молоко приняло форму сладкозвучных песен и красоты. Благословенные обитатели Петри Локи, божества опоминальных церемоний, обратили в теленка Арьяму и, взяв сосуд из необожженной глины, с великой верой надоили в него кавью, пищу, которую предлагают предкам. Затем обитатели Ситха Локи вместе с обитателями Визиадхара Локи сделали теленком великого мудреца Капилу и, использовав в качестве подойника неба, Выдали из земли чудесные мистические способности, начиная с анимы. В результате, жители Видиадхара Локи научились летать. Обитатели планет, известных под названием Кимпуруша Локи, превратив в теленка демона Майю, выдаили из земли такие мистические силы, которые дают их обладателю возможность внезапно исчезать из поля зрения окружающих и появляться вновь, но уже в ином облике. Затем якши, ракшасы, призраки и ведьмы, питающиеся плотью, обратили в теленка одно из воплощений Господа Шивы, Рудру или Пхутанадху, и выдаили из земли различные напитки, сделанные из крови, заполнив ими сосуды в виде черепов. Вслед затем кобры и змеи без капюшонов, большие змеи, скорпионы и другие ядовитые твари надоили из земли яда и наполнили им свои норы теленка они превратили такшаку. Четвероногие животные, коровы и другие, обратили в теленка быка, носящего на своей спине господа Шиву, и выдаили из земли свежие зеленые травы, которыми они питаются. Подойником им служил лес. Хищные звери, тигры, превратили в теленка льва и получили в качестве молока свежую плоть. Птицам же, которые использовали в качестве теленка Гаруду, земля дала молоко в виде движущихся живых существ, насекомых и неподвижных растений и трав. Обратив в теленка дерево баньян, деревья получили в качестве молока множество вкусных соков. А горы, сделав теленком гималаи надоили в сосуд, созданный из их вершин, разнообразные минералы. Земля снабдила каждого той пищей, в которой он нуждался. Во времена Махараджи Притху, земля беспрекословно подчинялась царю, поэтому все ее обитатели смогли полностью обеспечить себя пищей, создав различных телят и собрав соответствующие виды молока в подходящие сосуды. Таким образом, о предводитель рода Куру Видура, все, кто нуждался в пище во главе с царем Притху, создав различных телят, надоили то, что им было необходимо для жизни. Так, в виде символического молока они получили нужные им продукты питания. Увидев, что Земля обеспечила пищей все живые существа, царь Притху очень обрадовался, и в его сердце проснулась любовь к этой планете, как будто она была его родной дочерью. После этого Царь всех царей Махараджа Притху разгладил все неровности на поверхности земли, разрушив своим могучим луком холмы и горы. По его милости, поверхность земного шара стала почти плоской. Ко всем своим подданным царь Притху относился как родной отец. Все видели, что он, не жалея сил, стремится обеспечить всех своих подданных пищей и занять трудом. Выровняв поверхность земли, он отвел каждому, по его желанию, место для жизни. Таким образом, царь построил множество деревень, поселков, городов, крепостей, селений пастухов, загонов для скота, подготовил площадки для царских шатров, отвел места для рудников и копий и создал земледельческие и горные поселения. До того, как царь Притху взошел на престол, Никто не строил городов и деревень по определенному плану и не отводил землю под поля, пастбище и так далее. Застройка городов была стихийной, и каждый возводил себе жилище где и как хотел, однако со времен царя Притху города и поселки стали строиться в соответствии с планом. Глава 19. Царь Притху проводит 100 жертвоприношений коня. Великий мудрец Майтрея продолжал: "Дорогой Ведура, в том месте, где река Сарасвати поворачивает на восток, царь Притху решил совершить 100 жертвоприношений коня. Местность эта, называемая Брахмавартой, находилась под властью своим кхувы ману." Когда необыкновенно могущественный царь небес Индра прослышал об этом, он решил, что царь Притху вознамерился превзойти его. Поэтому ему было невыносимо видеть, какие великие жертвоприношения совершал Махараджа Притху. Верховные Личности Бога, Господу Вишну, Который пребывает в сердце каждого в образе сверхдуши, принадлежат все планеты и плоды всех жертвоприношений. Он лично присутствовал на жертвенных обрядах, устроенных Махараджи Притху. Господь Вишну появился на арене жертвоприношения в сопровождении Господа Брахмы, Господа Шивы и повелителей всех планет Вселенной вместе с их свитами. Когда Господь предстал перед собравшимися, жители Гандхарва Локи, великие мудрецы и обитатели Абсара Локи вославили Его. За Господом следовали обитатели Сидха Локи и Видятхары Локи, все потомки Дити, а также демоны и Якши. Его сопровождали также самые доверенные слуги и приближенные во главе с Нандой и Сунандой. Великие преданные, постоянно занятые служением Верховной Личности Бога, и в их числе великие мудрецы, такие как Капила, Нарада и Даттатрея, а также все великие мистики во главе с Санакой Кумаром, последовали за Господом Вишну, чтобы принять участие в этом грандиозном жертвоприношении дорогой ведура сама земля явилась на это великое жертвоприношение приняв облик дойной коровы каматхену так благодаря ягии были удовлетворены насущные потребности людей реки принесли с собой всевозможные вкусы сладкий, острый кислый и так далее а могучие деревья фрукты и мед коровы вдоволь наевшие зеленые травы, обеспечили людей огромным количеством молока, простокваши, топленого масла и других молочных продуктов. Обитатели всех планет Вселенной, вместе с правящими на них полубогами, преподнесли царю-притху бесчисленные дары. Океаны и моря изобиловали драгоценными камнями и жемчугом, а горы – минералами, необходимыми для удобрения почвы. На земле не было недостатка ни в одном из четырёх видов пищи. Царь Притху всегда считал себя слугой Атхокшаджи, верховной личности Бога. Совершив множество жертвоприношений, он милостью Верховного Господа обрел сверхчеловеческое могущество. Однако владыки небес, Индре, богатство и достижения царя не давали покоя, поэтому он решил во что бы то ни стало помешать ему. Когда Притху Махараджа готовился совершить последнюю Ашваметхаягию, мучимый завистью царь Индра сделался невидимым и похитил жертвенного коня. Чтобы увезти коня, царь Индра облачился в одежды, которые обычно носят те, кто получил освобождение. В действительности, весь этот маскарад был обманом, поскольку создавал лишь видимость религиозности. Когда Индра в этом наряде появился в небе, великий мудрец Атри, увидев его, сразу понял, что произошло. Узнав от мудреца Атри о проделке Индры, сын царя Притху страшно разгневался на него и с криком «Стой, стой!» бросился вслед за Индрой, чтобы убить его. Царь Индра, переодетый в Саньяси, завязал волосы в узел и обсыпал свое тело пеплом. Увидев его в таком виде, сын царя Притху решил, что перед ним религиозный человек, святой Саньяси, и потому не выпустил стрелу. Увидев, что сын царя Притху, обманутый Индрой, вернулся ни с чем, Атри Муни вновь приказал ему убить царя небес, ибо считал, что прервав начатое Махараджи Притху жертвоприношение, Индра стал последним из полубогов. Вняв словам мудреца, внук царя Вены тотчас спустился в погоню за Индрой, который стремительно мчался по небу. В своей ярости сын Махараджи Притху был похож на царя Стервятников, преследовавшего Равану. Увидев, что за ним гонится сын царя Притху, Индра немедленно сбросил свой маскарадный наряд и, оставив коня, бесследно исчез, а великий герой, сын Махараджи Притху, вернул коня отцу, чтобы тот мог завершить начатое жертвоприношение. Дорогой ведура, став свидетелями беспримерной доблести сына Махараджи Притху, все великие мудрецы единогласно нарекли его Виджиташевой. у ведура, в тот же миг Индра который был царем небес и потому обладал огромным могуществом, погрузил жертвенную арену во мрак. Под покровом темноты он снова похитил коня, прикованного золотой цепью к столбу, неподалеку от деревянного приспособления для заклания животных. Великий мудрец Атри вновь указал сыну Мухараджи Притху на Индру, который мчался по небу. И тот опять погнался за ним, но увидев, что Индра одет как саньяси, и держит в руке посох с черепом на конце, великий герой и на этот раз решил не убивать его. Получив от великого мудреца Атри новые наставления, сын царя Притху разгневался и вскинул свой лук. Увидев это, царь Индра опять сбросил фальшивые одежды саньяси и, бросив коня, сделался невидимым. Великий герой Виджиташва, сын царя Притху, снова взял коня и вернулся к жертвенному алтарю, где его ожидал отец. С тех пор некоторые невежды, следуя примеру царя Индры, тоже рядятся в одежде саньяси. Все обличья, которые принимал Индра, стремясь похитить жертвенного коня, были символами безбожия. Итак, чтобы украсть у Махараджи Притху жертвенного коня, царь Индра принимал облик различных саньяси. Некоторые саньяси ходят обнаженными, другие облачаются в красные одежды и именуют себя капаликами. Но все эти одежды и атрибуты лишь символы их грехов. Такие псевдосаньяси пользуются большим почетом у грешников, поскольку они сами являются безбожниками и могут логично и убедительно оправдывать любые свои прегрешения. Нам же следует знать, что такие люди только притворяются поборниками религии но на самом деле таковыми не являются. К сожалению, сбитые с толку люди считают их истинно религиозными людьми и, следуя за ними, губят себя. Махараджа Притху, славившийся своим могуществом, тотчас вскинул свой лук и приготовился собственноручно убить Индру за то, что тот положил начало этим ложным видам саньяси. Увидев, что царь Притху охвачен великим гневом, и собираются убить Индру, жрецы и остальные участники жертвоприношения взмолились. О великая душа, пощади его, ибо во время ягьи разрешается убивать только жертвенных животных. Таково предписание шастр. Дорогой царь, попытка Индры помешать устроенному тобой жертвоприношению лишила его былого могущества. Силой ведических мантр, к помощи которых нам еще не приходилось прибегать, Мы призовем его сюда, и ему придется прийти на наш зов. Когда твой враг появится здесь, мы с помощью мантр повергнем его в жертвенный огонь. Дорогой ведура, сказав это царю, жрецы, проводившие жертвенный обряд, в великом гневе призвали владыку небес Индру. Но когда они уже готовы были возлить топленое масло на огонь, перед ними внезапно появился господь Брахма и приказал остановить жертвоприношение обратившись к жрецам господь брахма сказал о жрецы вы не должны уничтожать индру царя небес это не входит в ваши обязанности не забывайте что индра находится почти на одном уровне с верховным господом ибо он один из самых могущественных помощников господа этой ягей вы надеетесь умилостиить всех полубогов но вам следует знать что все они неотъемлемые части индры царя небес Подумайте сами, есть ли у вас право сжигать его в огне этого великого жертвоприношения. Чтобы помешать Махараджи Притху совершить задуманное им великое жертвоприношение, царь Индра прибег к средствам, которые со временем осквернят чистый путь религиозной жизни. Пожалуйста, примите этого внимание. Если вы и дальше будете бороться с ним, он, продолжая злоупотреблять своим могуществом, изобретет много других форм безбожия. Вполне достаточно того, что Махараджа Притху совершил девяносто девять жертвоприношений, заключил Господь Брахма. Затем, обратившись к царю, он сказал, «Тебе известен путь, ведущий к освобождению. Чего же ради ты совершаешь эти жертвоприношения?» Господь Брахма продолжал, «Я желаю блага вам обоим» так как вы оба являетесь неотъемлемыми частицами Верховной Личности Бога. Поэтому ты не должен гневаться на царя Индру, который в сущности не отличен от тебя. Дорогой царь, не печалься и не сердись из-за того, что по воле провидения тебе не удалось завершить затеянные тобой жертвоприношения. Прошу тебя, отнесись к моим словам со всей серьезностью. Помни, что когда по воле провидения с нами случается какое-то несчастье, мы не должны слишком огорчаться. Человек, восстающий против судьбы, только глубже и глубже погружается во тьму материалистического образа мыслей. Господь Брахма продолжал. Останови свои жертвоприношения, которые только заставляют Индру изобретать все новые и новые формы безбожия. Тебе ли не знать, что даже у полубогов есть много предосудительных желаний. Только взгляни, что натворил царь Индра, похитив предназначенного на заклание коня и расстроив твое жертвоприношение. Подумай, для скольких людей совершенные Индрой грехи будут служить дурным примером. О царь Притху, сын Вены, ты частичная экспансия Господа Вишну. Злодеяния царя Вены привели к тому, что заповеди религии были почти забыты в обществе, и тогда ты пришел в этот мир как воплощение Господа Вишну. Ты появился на свет из тела царя Вены, чтобы восстановить религиозные принципы. О защитник рода человеческого, вспомни, с какой целью Господь Вишну послал тебя в этот мир. Созданные индрой принципы атеизма способны породить множество псевдорелигиозных течений, поэтому прошу тебя немедленно покончи с этими пародиями на религию. Великий мудрец Майтрея продолжал. Получив от Верховного Учителя Вселенной Господа Брахмы эти наставления, царь Притху отказался от своего намерения во что бы то ни стало совершить сто жертвоприношений. И проникшись симпатией к Индре, заключил с ним мир. Как это принято делать по окончании Ягии, Махараджа Притху совершил омовение и выслушал благословение и добрые пожелания полубогов, довольных его подвигами. С великим почтением, первый царь планеты Махараджа Притху преподнес брахманам, которые присутствовали на жертвоприношении, щедрые дары. Довольные царем, они в ответ от всей души благословили его. Великие мудрецы и брахманы сказали, о всемогущий царь, В ответ на Твое приглашение здесь собрались самые разные живые существа. На устроенное Тобой жертвоприношение явились обитатели Петри Локи и жители райских планет, великие мудрецы и обыкновенные люди. Твоё поведение и щедрые дары доставили всем огромное удовольствие. Глава двадцатая. Появление Господа Вишну на жертвенной арене Махараджи Притху. Великий мудрец Майтрея продолжал. Дорогой Ведура, Господь Вишну, Верховная Личность Бога, довольный Махараджи Притху, который провел девяносто девять жертвоприношений коня, появился перед ним на арене жертвоприношений. Его сопровождал царь Индра. Обращаясь к Махараджи Притху, Господь Вишну сказал такие слова. Господь Вишну, верховная личность Бога, сказал. Дорогой Махараджа Притху, царь небес Индра, который помешал тебе совершить сотое жертвоприношение, пришел сейчас вместе со мной, чтобы просить у тебя прощения, поэтому, пожалуйста, будь снисходителен к нему. О царь, по-настоящему мудрого человека, который горит желанием трудиться на благо других, считают лучшим среди людей. Такой человек никому не питает вражды. Самые разумные из людей всегда помнят о том, что душа отлична от материального тела. Если человек исполняет все указания великих очарь прошлого, то он достигает очень высокого уровня духовного развития, на котором находишься ты, однако если позже он снова попадает под влияние моей материальной энергии, то все его усилия пропадают даром. Те, кто знает, на чем основаны телесные представления о жизни, и понимает природу материального тела, которое порождено невежеством, желаниями и деятельностью, основанной на иллюзорных концепциях, избавляются от привязанности к телу. Станет ли просвещенный человек, которому чужды телесные представления о жизни, руководствоваться ими в своем отношении к дому, детям, богатству и всему, что связано с телом? Индивидуальная душа, чистая, нематериальная и лучезарная, едина. Вездесущая и не покрытая материальной оболочкой, она является средоточием всех положительных качеств и свидетелем всего, что происходит. Она отлична от всех остальных живых существ и трансцендентна ко всем воплощенным душам. Человек, обладающий полным знанием о параматме и атме, даже находясь в царстве материальной природы, никогда не попадает под влияние материальных кун, ибо он постоянно занят трансцендентным любовным служением Господу. Господь Вишну, верховная личность Бога, продолжал «Дорогой царь Притху, когда человек, выполняя предписанные обязанности, бескорыстно и с любовью служит мне, он постепенно начинает ощущать глубокое внутреннее удовлетворение». Когда сердце преданного полностью очищается от материальной скверны, его ум становится ясным, кругозор расширяется, и он постигает единую природу всего сущего. На этой стадии преданный обретает умиротворение и становится садчитанандавиграхой, достигнув качественного единства со мной. Каждый, кто знает, что душа, оставаясь неизменной, только наблюдает за деятельностью материального тела, состоящего из пяти грубых элементов, органов чувств, органов действия и ума, достоин того, чтобы освободиться от материального рабства. Обращаясь к царю Притху, Господь Вишну сказал, дорогой царь, постоянные изменения, происходящие в материальном мире, вызваны взаимодействием трех гун материальной природы. Пять элементов, чувства, управляющие чувствами полубоги а также ум, побуждаемый к деятельности духовной душой, все это в совокупности составляет материальное тело. Душа полностью отлична от этого сочетания грубых и тонких материальных элементов, вот почему мой преданный, связанный со мной прочными узами любви и дружбы и обладающий совершенным знанием, остается невозмутимым и в счастье, и в горе. О доблестный царь! Пожалуйста, будь всегда беспристрастен! и одинаково относись ко всем людям, к равным тебе, к тем, кто стоит выше, и к тем, кто занимает более низкое положение. Пусть мимолетные горе и счастье никогда не выводят тебя из равновесия. Всегда держи в повиновении свой ум и чувства. Находясь в этом трансцендентном состоянии, старайся выполнять возложенные на тебя обязанности, в каких бы условиях ты по моей воле не оказался, и помни, что твой единственный долг на этой планете, защищать своих подданных. Обязанность царя защищать людей, которые являются его подданными. Царь, неукоснительно исполняющий свой долг, в следующей жизни получает шестую часть плодов благочестивой деятельности своих граждан. Если же царь или глава государства только взымает налоги и не обеспечивает своих подданных тем, на что имеет право каждый человек, Результаты его благочестивой деятельности переходят к жителям государства, а ему, за то, что он не заботился о своих подопечных, придется расплачиваться за совершенные ими грехи. Господь Вишну сказал, о царь Притху, продолжай защищать своих подданных в соответствии с указаниями ученых-брахманов, которые передаются по цепи ученической преемственности из изустно, от учителя к ученику строго следуй установленным ими религиозным принципам и не привязывайся к досужьим домыслам несовершенных людей. Тогда все твои подданные будут счастливы, и все будут любить тебя, а сам ты очень скоро сможешь увидеть тех, кто уже обрел освобождение, а именно четырех кумаров Санаку, Санатану, Санандану и Санаткумара. Дорогой царь, Твои многочисленные добродетели и безупречное поведение покорили меня, и благодаря им ты заслужил мою благосклонность. Поэтому можешь просить у меня любое благословение. Тот, кто не обладает возвышенными качествами и ведет себя недостойно, не может снискать моей милости, даже если он совершает жертвоприношения и аскезы или занимается мистической йогой. Но я никогда не покидаю сердце тех, кто всегда сохраняет присутствие духа». Великий святой Майтрея продолжал, «Дорогой Ведура, так Верховный Господь дал наставление повелителю всего мира, Махараджи Притху, который выслушал их со склоненной головой. Стоявший рядом с ними царь Индра устыдился своего поступка и пал перед царем Притху, чтобы коснуться его лотосных стоп». Но Притху Махараджа, забыв о своем враждебном отношении к Индри, который украл у него жертвенного коня, с радостью в сердце обнял его. Царь Притху совершил пышный обряд поклонения лотосным стопам Верховного Господа, который был так милостив к нему. Поклоняясь его лотосным стопам, Махараджа Притху испытывал всевозрастающий экстаз, доступный только тем, кто занимается преданным служением Господу. Господь уже собирался отбыть, но довольный поведением царя Притху не сделал этого. Глядя на Махараджу Притху своими лотосными очами, Господь решил задержаться, ибо он всегда заботится о своих преданных. Глаза Махараджи Притху, первого царя земли, наполнились слезами, а голос его дрожал и прерывался от волнения, поэтому он не мог отчетливо видеть Господа, не говорить с ним. Он просто мысленно обнял Господа в своем сердце, продолжая стоять перед ним с молитвенно сложенными ладонями. Господь, верховная личность, стоял почти касаясь своими лотосными стопами земли и опершись на поднятое плечо Гаруды, врага змей. Утерев слезы, Махараджа Притху попытался взглянуть на Господа, но это, казалось, не принесло ему полного удовлетворения. Тогда он обратился к Господу с молитвами. Дорогой Господь, Ты – лучший из полубогов, дающих благословение, Зная это, какой мудрый человек станет просить у Тебя благословения, которые предназначены для живых существ, введенных в заблуждение гунами материальной природы? Такие благословения приходят сами собой даже к тем, кто мучится в аду. О мой Господь, Ты, безусловно, можешь позволить мне погрузиться в Твое бытие, но я не хочу такого благословения». Поэтому, дорогой Господь, я не прошу у Тебя разрешения слиться с Твоим бытием, ибо, слившись с Тобой, я лишусь нектарного напитка Твоих лотосных стоп. Я хочу от Тебя другого благословения. Награди меня по меньшей мере миллионом ушей, чтобы я мог слушать хвалу Твоим лотосным стопам, льющуюся из уст Твоих чистых преданных. О мой Господь! Великие святые воспели Тебя в прекрасных стихах. Их слова, прославляющие Твои лотосные стопы, подобные шафранной пыльце. Когда трансцендентные звуки, льющиеся из уст великих преданных, доносят до забывчивого живого существа аромат шафранной пыльцы с Твоих лотосных стоп, оно постепенно вспоминает о своих вечных взаимоотношениях с Тобой. Так преданные постепенно осознают, в чем заключается предназначение человека. Поэтому, о мой Господь! Я не хочу просить Тебя ни о чем, кроме возможности слушать слова, исходящие из уст Твоего чистого преданного. О всеславный Господь, тот, кто хотя бы раз услышит, как чистые преданные прославляют Твои деяния, никогда не перестанет общаться с ними, ибо отказаться от такого общения может только животное, но неразумный человек. Даже богиня процветания, горящее желанием услышать о Твоих бесчисленных деяниях и трансцендентной славе, признает, что высшее совершенство заключается в том, чтобы слушать и пересказывать повествование прославляющие Тебя. Поэтому я хочу неустанно служить лотосным стопам верховного Господа, как служит Ему богиня процветания, держащая в руке цветок лотоса, ибо Его милость, верховная Личность бога является средоточием всех трансцендентных качеств. Боюсь только, что мне придется ссориться с богиней процветания, потому что и она, и я, не жалея сил, будем заниматься одним и тем же служением. О Господь Вселенной! Хотя богиня процветания Лакшми является вселенской матерью, я боюсь, что она рассердится на меня за то, что я посягаю на ее права, занимаясь служением, к которому она так привязана. И все же Я надеюсь, что даже в случае какого-нибудь недоразумения ты встанешь на мою сторону, ибо ты всегда благосклонен к падшим и с благодарностью принимаешь любую, даже самую незначительную услугу, оказанную тебе. Поэтому я думаю, что даже если богиня процветания прогнивается на меня, это не причинит тебе ни малейшего вреда. Ты самодостаточен и вполне можешь обойтись и без нее». Великие святые, освободившиеся из материального плена, служат тебе с любовью и преданностью, ибо только занимаясь преданным служением, можно избавиться от иллюзий материального бытия. О мой Господь, у освобожденных душ нет никаких других причин искать прибежища под сенью твоих лотосных стоп, кроме того, что они не могут перестать думать о твоих стопах. Дорогой Господь! Твои слова, обращенные к чистому преданному, приводят меня в замешательство. Тебе ли не знать, что чистые преданные безразличны ко всем посулам, которые ты щедро раздаешь в ведах? В отличие от них, обыкновенные люди, сбитые с толку заманчивыми обещаниями вед и прельщенные плодами кармической деятельности, с головой погружаются в эту деятельность. О мой Господь! Находясь во власти твоей иллюзорной энергии, живые существа в материальном мире забыли о своей истинной природе и в невежестве своем постоянно ищут материального счастья в мирском общении, дружбе и любви. Поэтому, пожалуйста, не проси меня принять от тебя материальные дары. Вместо этого, как отец, который делает для своего сына все необходимое, не дожидаясь, пока сын попросит его об этом даруй мне то, что, по Твоему мнению, принесет мне истинное благо. Продолжая свое повествование, великий мудрец Майтрея сказал, выслушав молитвы Махараджи Притху, Господь, взор у Которого открыта вся вселенная, обратился к царю с такими словами. Дорогой царь, я благословляю Тебя на то, чтобы Ты всегда служил мне с любовью и преданностью, только человек, который, подобно тебе, не помышляет ни о чем другом, кроме служения мне, может преодолеть неодолимую иллюзорную энергию Майи. О царь, защитник своих подданных, впредь неукоснительно исполняя все мои указания, и пусть ничто не заставит тебя свернуть с избранного пути. Каждому, кто живет в соответствии с моими наставлениями, всегда и во всем сопутствует удача. Великий святой Майтрея сказал Ведури, господь, верховная личность бога, по достоинству оценил исполненные глубокого смысла молитвы Махараджи Притху. После того, как царь оказал господу подобающие почести, господь благословил его и решил вернуться в свою обитель. Царь Притху выразил свое почтение полубогам, великим мудрецам, обитателям Петри Локи, Гандхарва Локи, Ситха Локи, Чарана Локи, Панага Локи, Кеннара Локи, Апсара Локи, земных планет и планет-птиц, а также всем остальным живым существам, присутствовавшим на жертвоприношении. Молитвенно сложив ладони, он почтил их всех, равно как и самого Верховного Господа и его приближенных. Он ублажил их учтивыми речами и драгоценными подарками после чего все они, последовав примеру Господа Вишну, удалились в свои обители. Пленив умы царя и всех жрецов, совершавших жертвоприношение, непогрешимый Господь, Верховная Личность, вернулся в свою обитель в духовном небе. Затем Притху в глубоком почтении склонился перед Верховной Личностью Бога, Верховным Повелителем всех полубогов. Хотя Господа нельзя увидеть материальными глазами, Он явил Себя взору Махараджи Притху. Выразив Господу свое почтение, царь вернулся в свой дворец. Глава двадцать первая. Наставление Махараджи Притху. Обращаясь к Видоре, великий мудрец Майтрея сказал. Царь вернулся в свой город, который к его возвращению был украшен жемчугом, цветочными гирляндами, великолепными тканями и золотыми арками. Воздух над городом был напоен ароматом самых изысканных благовоний. Улочки, дороги и скверы города были окроплены ароматной водой, настоянной на сандаловом дереве и траве агуру. Весь город был украшен цельными плодами, цветами, проросшими зернами, разнообразными минералами и светильниками. Перекрестки улиц украшали грозди фруктов и цветов, колонны из стволов банановых деревьев и ветви орековой пальмы. Все эти украшения делали город необыкновенно привлекательным. Все жители вышли к городским воротам навстречу царю, неся светильники, цветы йогурт и ритуальные предметы, приносящие счастье. Царя также встречало множество очаровательных незамужных девушек, надевших по такому случаю всевозможные украшения, в том числе и серьги, которые позванивали, ударяясь друг о друга. Когда царь вступил во дворец, зазвучали раковины или тавры, жрецы стали повторять ведические мантры, а профессиональные чтецы возносить молитвы. Однако приветственная церемония, устроенная в его честь, никак не повлияла на царя. И знатные, и простые горожане сердечно приветствовали царя, а он, в свою очередь, исполнял все их желания. Царь Притху был величайший из всех великих душ, поэтому все люди искренне почитали его и преклонялись перед ним. Правя миром, он совершил множество великих деяний. Неизменно великодушный, он добивался успеха во всех своих начинаниях. Слава о нем гремела по всей вселенной, а в конце жизни он достиг лотосных стоп верховной личности Бога. Судгас с вами продолжал. О предводитель великих мудрецов Шаунака, услышав рассказ Майтреи о деяниях царя Притху, первого императора мира, который был наделен всеми добродетелями, прославляем и почитаем повсюду в мире, великий преданный Ведура смиренно склонился перед Майтреей Риши и задал ему следующий вопрос. Ведура сказал, дорогой Брахман Майтрея, твой рассказ о том, как великие мудрецы и брахманы возвели на престол Махараджу Притху, очень поучителен. Полубоги поднесли Махараджу Притху многочисленные дары. Господь Вишну наделил его силой, благодаря которой ему удалось расширить свои владения и благоустроить землю. Мхараджа Притху совершил столько великих деяний и так великодушно правил государством, что все цари и полубоги на разных планетах вселенной до сих пор следуют его примеру. Найдется ли человек, который откажется услышать о его славных подвигах? Что же касается меня, то я готов без устали слушать твои рассказы о Махарадже Притху, деяния которого столь благочестивы и благородны. Великий святой и мудрец Майтрея сказал. Дорогой ведура, царь Притху жил на земле, лежащей между двумя великими реками, Гангой и ямуной Окруженный роскошью, он, казалось, наслаждался выпавшим на его долю счастьем, чтобы истощить запас последствий своей благочестивой деятельности. У Махараджи Притху не было соперников, и власть его простиралась на все семь островов, расположенных на поверхности земли. Все приказы царя беспрекословно выполнялись, и ослушаться их не мог никто, кроме святых, брахманов и потомков верховной личности бога, вайшнавов. Однажды царь Притху устроил грандиозное жертвоприношение, на которое собрались все великие святые, мудрецы, брахманы, полубоги с высших планет и великие святые цари, раджа -риши. Прежде всего, Махараджа Притху воздал подобающие почести всем высокоуважаемым членам этого великого собрания. Когда же он встал, окруженный всеми собравшимися, он выглядел, как полная луна, окруженная звездами. Царь Притху был высокого роста и обладал могучим телосложением и светлой кожей. Его длинные руки были налиты силой, а глаза сияли, как восходящее солнце. У него был прямой нос, очень красивое лицо и степенный вид. Улыбаясь, он обнажал два ряда прекрасных ровных зубов. У Махараджи Притху была широкая грудь и талия, а его живот, пересеченный тонкими линиями, своими очертаниями напоминал лист баньяна. У него был глубокий воронкообразный пупок, золотистого цвета бедра и высокий подъем ноги. Его блестящие, мягкие черные волосы волнами спадали ему на плечи, а его шею, как раковину, украшали три линии. На нем было драгоценное тхоти и красивая накидка, перекинутая через плечо. Поскольку Махараджа Притху проходил обряд посвящения, совершаемый перед началом жертвоприношения, он снял с себя дорогие одежды, открыв взору собравшихся свою природную красоту. Все с большим удовольствием наблюдали, как он одевает черную оленью шкуру и кольцо из травы куша, которые лишь подчеркивали красоту его тела. Очевидно, что прежде чем провести жертвоприношение, Махараджа Притху совершил все необходимые обряды и ритуалы. Чтобы воодушевить собравшихся и доставить им еще большее удовольствие, царь Притху окинул их взглядом своих глаз, похожих на звезды в небе влажном от росы, а затем торжественно заговорил. Прекрасная, изобилующая метафорами речь Махараджа Притху была понятна каждому и услаждала слух. Он говорил очень веско и убедительно, и всем было ясно, что он делится своим пониманием абсолютной истины, заботясь о благе всех собравшихся. Царь Притху сказал, о благородные члены этого собрания, пусть вам всегда сопутствует удача. О великие души, явившиеся сюда, прошу вас внимательно выслушать мою молитву. Тот, кто действительно ищет истину, обязан представить свои выводы собранию благородных душ. Махараджа Притху продолжал, «По милости Верховного Господа, я стал царем этой планеты и получил скипетр, чтобы править своими подданными, защищать их от всех опасностей и предоставлять им возможность заниматься деятельностью, которая определяется их положением в обществе, устроенном в соответствии с предписаниями Вет. Махараджа Притху сказал: "Думаю, что исполнив обязанности, возложенные на меня как на царя, я смогу достичь целей, указанных теми, кто постиг ведическое знание. Человек непременно достигнет этих целей, если сумеет доставить удовольствие Верховному Господу, которому ведома судьба каждого живого существа. Царь, который не учит своих подданных тому, как исполнять обязанности, предписанные их варне и ашраму" а лишь взымает с них налоги и пошлины, будет страдать за совершенные ими грехи. Мало того, ему приходится расплачиваться за это собственным счастьем. Придху Махараджа продолжал. Поэтому, дорогие подданные, чтобы ваш царь не страдал после смерти, вы должны добросовестно исполнять обязанности, предписанные вашей варне и ашраму, и в глубине сердца постоянно размышлять о Верховной Личности Бога. Действуя таким образом, вы сами получите благо, а также окажете услугу своему царю, улучшив его посмертную участь. Я обращаюсь ко всем чистым сердцем полубогам, предкам и святым с просьбой подтвердить мои слова, ибо после смерти результат каждого поступка человека делится поровну между тем, кто его совершил, тем, под чьим руководством он был совершен, и тем, кто его поддерживал. О достопочтенные граждане, согласно авторитетным утверждениям шастр, непременно должен существовать верховный властелин, который вознаграждает нас результатами нашей нынешней деятельности. А иначе, чем объяснить то, что некоторые люди, как в этой жизни, так и в следующей, рождаются необычайно красивыми и могущественными? Это подтверждают не только веды но и деяния таких великих царей, как Ману, Уттанапада, Друва, Прияврата и мой дед Анга, а также многих других великих личностей и обыкновенных живых существ, например, Махараджи Прохлады и Бали. Все они являются теистами, то есть верят в существование Верховного Господа, держащего в руках палицу. Хотя презренные люди, подобные моему отцу Вене, Внуку олицетворенной смерти не понимают смысла и цели религии, все великие личности, начиная с тех, что названы мной, единодушны в том, что только Верховная Личность Бога дает людям возможность преуспеть на поприще религии, добиться материального процветания и изведать чувственные наслаждения, получить освобождение или попасть на райские планеты. Стремление служить лотосным стопам Верховной Личности Бога способно очистить умы страждущих людей от всей грязи, накопившейся за великое множество жизней. Подобно водам Ганги, текущих из пальцев лотосных стоп Господа, преданное служение сразу же очищает ум живого существа, и у него постепенно развивается духовное сознание, то есть сознание Кришны. Найдя прибежище у лотосных стоп Верховной Личности Бога, преданный полностью избавляется от заблуждений или измышлений и отрекается от всего материального. Сделать это может лишь тот, кто обрел духовную силу, занимаясь бхакти-йогой. Однажды, укрывшись под сенью лотосных стоп Господа, преданный никогда больше не возвращается к исполненной тройственных страданий материальной жизни. Придху Махараджа дал своим преданным следующее наставление: Каждый из вас должен со всей искренностью и полной самоотдачей заниматься преданным служением Господу и посвятить Ему ум, речь, тело и все плоды своего труда. По мере способностей вы должны исполнять свой долг и с непоколебимой верой, отбросив все сомнения, служить лотосным стопам Верховной Личности Бога. В этом случае вы обязательно достигнете высшей цели человеческой жизни. Верховный Господь трансцендентен. Его никогда не касается материальная скверна. Он представляет собой чистый и концентрированный дух и потому чужд материального многообразия. Однако, заботясь о благе обусловленных душ, он принимает все, что они приносят ему в жертву, в ходе различных жертвоприношений, в которых используются материальные ингредиенты и которые сопровождаются определенными ритуалами и мантрами. Посвященные различным полубогам, эти жертвоприношения называются по-разному, в зависимости от целей и мотивов тех, кто их совершает. Верховный Господь пронизывает собой всё. И вместе с тем, Он проявляет Себя в материальных телах различных видов и форм, которые возникают в результате соединения материальной природы, времени, желаний и предписанных обязанностей. Так развиваются разные типы сознания, подобно тому, как огонь в зависимости от формы и величины поленьев горит по-разному, хотя природа огня во всех случаях остается неизменной. Господь, Верховная Личность, Владыка всех жертвоприношений, наслаждающийся их плодами. И Он же Верховный Духовный Учитель всех живых существ. Каждый из вас, моих подданных на этой планете, кто поклоняется Господу, Исполняя свои обязанности, дарует мне милость. И за это, о мои подданные, я благодарен вам. Брахманы и вайшнавы славятся своей терпимостью, аскетичностью, глубокими познаниями и образованностью. Благодаря этим духовным достояниям вайшнавы обладают большим могуществом, чем члены царских семей. Поэтому говорится, что правители должны стараться не оскорблять брахманов и вайшнавов и не кичиться перед ними своим материальным могуществом. Поклоняясь лотосным стопам Брахманов и Вайшнавов, верховная личность Бога, предвечный Господь, древнейший и величайший, стяжал себе неувидаемую славу, которая очищает всю вселенную и является одним из его достояний. Верховный Господь, ни от кого не зависящий и пребывающий в сердце каждого живого существа, очень доволен теми, кто идет по его стопам и целиком посвящает себя служению потомкам брахманов и вайшнавов, ибо он всегда дорог брахманам и вайшнавам, а они всегда дороги ему. Непрерывно служа брахманам и вайшнавам, человек очистит свое сердце от материальной скверны. Так он обретет полное умиротворение, освободится от материальных привязанностей и ощутит удовлетворение. В этом мире нет деятельности, которая превосходила бы служение брахманам, ибо такое служение доставляет удовольствие полубогам, которых люди стараются умилостивить, совершая многочисленные жертвоприношения. Верховная Личность Бога, Ананта, съедает то, что приносится на огонь жертвоприношений и предлагается различным полубогам. Однако с гораздо большим удовольствием Господь принимает подношение не через огонь, а через уста ученых-мудрецов и преданных, так как в этом случае Он не расстается со своими преданными. Брахманы, чтущие традиции брахманической культуры, всегда занимают трансцендентное положение, ибо они свято верят в слова вет, совершают аскезы, действуют в соответствии с указаниями священных писаний, владеют своим умом и чувствами и занимаются медитацией. Благодаря этому они видят истинную цель жизни так же ясно, как собственное лицо в чистом зеркале. О присутствующие здесь достопочтенные граждане! Я прошу вас дать мне благословение, чтобы я всегда до конца своих дней носил на короне пыль с лотосных стоп таких брахманов и вайшнавов. Тот, кто носит на голове эту пыль, очень быстро избавляется от всех последствий своих прошлых грехов и со временем развивает в себе самые лучшие качества. Любой, кто обладает брахманическими качествами, то есть тот, чье единственное богатство – безупречное поведение, кто наделен благородным сердцем и ищет покровительство умудренных людей, становится обладателем всех богатств этого мира. Поэтому я хочу, чтобы Верховный Господь и его близкие слуги были всегда довольны брахманами, коровами и мной. Великий мудрец Майдрея сказал, Выслушав замечательную речь Махараджа Притху, все присутствовавшие при этом полубоги, жители Петрилоки, брахманы и святые, приветствовали царя возгласами одобрения. Веды гласят, что Путра достойный сын может помочь своему отцу попасть на райские планеты. И все, кто слушал речь Махараджи Притху, в один голос заявили, что ныне эти слова Вет подтвердились, ибо величайший грешник Вена, убитый проклятием брахманов, теперь вызволен из непроглядной тьмы ада его сыном, Махараджи Притху. Та же участь постигла Хирани Кашипу, который был так грешен, что не хотел повиноваться власти Верховной Личности Бога, за что и попал в темнейшую область ада. Однако даже он, по милости своего великого сына, Прохлады Махараджи, был спасен и вернулся домой, к Богу. Святые брахманы обратились к притху Махараджи с такими словами. «О лучший среди воинов, отец этой планеты, мы желаем тебе долгих лет жизни, ибо твоя преданность непогрешимому Верховному Господу, владыке вселенной, не знает границ». Собравшиеся продолжали. Дорогой царь Притху, твоя репутация в высшей степени чиста, ибо ты славишь самого прославленного, Верховного Господа, покровителя брахманов Нам выпало великое счастье иметь такого правителя, как ты, ибо быть твоим подданным все равно, что находиться под покровительством самого Господа. Наш дорогой повелитель править своими подданными твой долг. Для такого человека, как ты, это не такая уж трудная задача, ибо ты безгранично милосерден и потому всегда заботишься об интересах своего народа, и в этом твое величие. Подданные Махараджи Притху продолжали. Сегодня ты открыл нам глаза и поведал о том, как пересечь океан тьмы. Из-за поступков, которые мы совершили в прошлом, и по воле высших сил, мы запутались в сетях кармической деятельности и, забыв о цели жизни, блуждали по вселенной. Дорогой наш повелитель, пребывая в своем естественном, изначальном состоянии под влиянием гуны чистой благости, ты являешься совершенным представителем Верховного Господа. Ты славен своей доблестью, и весь мир держится на тебе, ибо ты распространяешь брахманическую культуру и защищаешь всех его обитателей, как велит долг кшатри. Глава 22 Встреча Махараджи Придху с четырьмя кумарами Великий мудрец Майтрея сказал Пока подданные царя Притху возносили молитвы своему всесильному повелителю, на арене жертвоприношения появились четыре кумара, сиявшие, как солнце. Поэтому ослепительному сиянию царь и его приближенные поняли, что к ним спускаются с неба четыре кумара, повелители мистических сил. Увидев четырех кумаров, Притху Махараджа сразу решил устроить им достойный прием. Поэтому царь и все его приближенные поднялись со своих мест с той же поспешностью, с какой чувства обусловленной души устремляются навстречу гуннам материальной природы. Царь по всем правилам шастр приветствовал великих мудрецов, а они, ответив на его приветствие, уселись на предложенные им места. Пораженный величием мудрецов, царь немедленно склонился к их стопам, выразив им свое почтение. Затем царь взял воду, которой он омыл лотосные стопы кумаров, и окропил ею свои волосы. Приняв кумаров с такими почестями, царь показал пример того, как следует встречать людей, достигших духовного совершенства. Восседая на золотом троне, четыре великих мудреца, старшие братья господа Шивы, были похожи на огонь, пылающий на алтаре. Сдерживая переполнявшие его чувства, Махараджа Притху, который отличался необыкновенным благородством, почтительно обратился к четырем кумарам с такими словами. Царь Притху сказал, «О великие мудрецы, вы — олицетворение благодати, и даже йогам-мистикам трудно увидеть вас. Поистине, такая возможность выпадает очень и очень редко. Не знаю» каким своим благочестивым поступком я обязан тем, что вы оказали эту милость и позволили мне, не приложившему к этому никаких усилий, увидеть вас. Для того, кем довольны Брахманы и Вайшнавы, нет ничего недостижимого. Ему доступны даже блага, которые мало кому достаются в этой жизни и в жизни после смерти. Поистине, он удостаивается милости Всеблагого Господа Шивы и Господа Вишну, которые повсюду сопровождают брахманов и вайшнавов. Придху Махараджа продолжал Вы путешествуете по всем планетам Вселенной, но люди не видят вас, как не видят они сверхдушу, хотя сверхдуша находится в сердце каждого живого существа и наблюдает за всеми его поступками. Даже Господь Брахма и Господь Шива не способны постичь сверхдушу. Человеку даже если он не богат и привязан к семейной жизни, есть чем гордиться, если его дом посещают святые люди. Хозяин дома и его слуги предлагают возвышенным гостям воду, с удобством усаживают их и оказывают им достойный прием, к такому дому приходит заслуженная слава. Если же, напротив, хозяин очень богат и в материальном отношении преуспевает, но не пускает в свой дом преданных Господа, Такой дом, где не найдется даже воды, чтобы омыть преданным стопы, подобен дереву, на котором поселились ядовитые змеи. Приветствуя четырех кумаров, Махараджа Притху назвал их лучшими из брахманов. «С самого рождения, — сказал он, — вы строго храните обед без безбрачия. И хотя у вас за плечами огромный опыт поисков освобождения, вы все время выглядите как маленькие дети». Придхо Махараджа спросил мудрецов об участи тех, кто из-за своих прошлых поступков оказался в сетях чреватой опасностями материальной жизни. Могут ли такие люди, которые стремятся только к чувственным наслаждениям, когда-нибудь стать счастливыми? Придхо продолжал. «О спрашивать вас, счастливы ли вы, не имеет смысла, ибо вы постоянно ощущаете духовное блаженство» представления о счастье и несчастье, являющиеся изобретениями материального ума, чужды вам. Я уверен, что такие личности, как вы, единственные друзья людей, горящих в огне материального существования. Поэтому я спрашиваю вас, как, находясь в материальном мире, можно без промедления достичь высшей цели жизни? Верховный Господь всегда заботится о духовном развитии живых существ которые являются его неотъемлемыми частицами, и только ради их блага путешествует по всему миру в облике таких осознавших себя душ, как вы. Великий мудрец Майтрея продолжал. Выслушав содержательную, уместную, лаконичную и благозвучную речь Придху Махараджи, Санат Кумар, глава великих мудрецов, удовлетворенно улыбнулся и заговорил. Санат Кумар сказал. О царь, ты задал мне замечательные вопросы. Такие вопросы благотворны для всех живых существ, особенно потому, что заданы тобой, ведь ты всегда заботишься о благе других. Несмотря на то, что тебе известно всё, ты задал эти вопросы, ибо так поступают все святые люди, твое разумное поведение полностью соответствует твоему положению. Когда преданные собираются вместе, Их беседы, их вопросы и ответы позволяют говорящему и слушателям прийти к убедительным выводам. Такие встречи помогают всем, кто участвует в них, обрести истинное счастье. Санат Кумар продолжал. «Дорогой царь, у тебя уже есть склонность прославлять лотосные стопы Верховной Личности Бога. Развить в себе это желание невероятно трудно, но когда человек обретает непоколебимую веру в Господа, Его сердце сразу очищается от вожделения. Подробно рассмотрев этот вопрос, священные писания заключают, что высшая цель, к которой должны стремиться люди на пути к благоденствию, состоит в том, чтобы отказаться от телесных представлений о жизни и развить в себе прочную всевозрастающую привязанность к Верховному Господу, трансцендентному гуноматериальной природы. Чтобы усилить свою привязанность ко Всевышнему, необходимо заниматься преданным служением, вопрошать о Верховной Личности Бога, следовать принципам бхакти-йоги, поклоняться йогешваре, Верховной Личности Бога, а также слушать и пересказывать повествования, прославляющие Господа. Все эти занятия благочестивы по своей природе. Чтобы ничто не мешало духовному развитию преданного, Ему не следует общаться с теми, кого интересуют только чувственные удовольствия и деньги. Более того, нужно избегать даже тех, кто общается с такими людьми. Преданный должен построить свою жизнь так, чтобы он не мог прожить и дня без нектара повествований, прославляющих верховную личность Бога, Хари. Иначе говоря, духовное совершенство доступно только тому, у кого вкус чувственных наслаждений вызывает отвращение». Человек, стремящийся к духовному совершенству, не должен причинять вреда ни одному живому существу. Он должен идти по стопам великих очарьев, всегда помнить нектарные игры верховной личности Бога, следовать всем регулирующим принципам, не рассчитывая на материальное вознаграждение, и никогда не злословить. Преданному следует жить просто, оставаясь невозмутимым, сталкиваясь с проявлением контрастов материального мира и терпеливо переносить все, с чем ему приходится сталкиваться в этом мире. Чтобы совершенствоваться в преданном служении, нужно постоянно слушать рассказы о трансцендентных качествах Верховной Личности Бога. Эти повествования подобны изысканным украшениям в ушах преданных. Занимаясь служением Господу, человек выходит из-под влияния гун материальной природы и без труда достигает трансцендентного уровня сосредоточенности на верховной личности Бога. Когда душа, находящаяся в сердце и покрытая пятью элементами, по милости духовного учителя и благодаря пробудившимися в ней знанию и отрешенности, развивает в себе привязанность к верховной личности Бога, она сжигает свои материальные оболочки так же, как огонь сжигает дрова, из которых появился. Когда человек избавляется от всех материальных желаний и выходит из-под влияния материальных гун, разница между его внешней и внутренней деятельностью уничтожается. В это время стирается грань между душой и сверхдушой, существовавшая до того, как душа осознала себя. Так, когда заканчивается сон, исчезает разница между ним и тем, кто его видел. Когда индивидуальная душа стремится к удовлетворению собственных чувств, У нее возникают всевозможные желания, в результате чего она начинает отождествлять себя с тем, чем на самом деле не является. Но у того, кто достиг трансцендентного положения, не остается никаких желаний, кроме желания исполнять волю Господа. Человек видит разницу между собой и другими только в силу различных внешних причин. Эта разница Подобна разница между отражениями одного и того же человека в воде, масле и зеркале. Когда ум и чувства человека в поисках наслаждений тянутся к объектам чувств, его ум приходит в возбуждение. Тот, кто постоянно размышляет об объектах чувств, практически полностью утрачивает свое истинное сознание. Так высокая густая трава, растущая на берегу озера, постепенно выпивает из него всю воду. Лишившись своего изначального сознания, обусловленная душа утрачивает память о том, кем она была в прошлом, и перестает понимать свое нынешнее положение. А когда память потеряна, все знания, которые приобретает душа, основаны на ложной предпосылке. Душу, с которой это произошло, ученые-мудрецы называют погибшей. Ничто так не препятствует достижению цели жизни, как мысль о том, что есть занятия более приятные, чем постижение своей истинной природы. Если все человеческое общество живет только мыслями о том, как заработать побольше денег, а затем истратить их на чувственные удовольствия, оно наносит себе непоправимый ущерб. Человек, лишившийся знания и не занимающийся преданным служением, в следующей жизни становится деревом или камнем. Человек, который действительно стремится пересечь океан неведения, должен выйти из-под влияния гуны невежества, ибо жажда удовольствий – самое большое препятствие на пути тех, кто хочет обрести благочестие, следуя заповедям религии, улучшить свое материальное положение, в пределах дозволенного наслаждаться материальными удовольствиями и, в конце концов, обрести освобождение. Из этих четырех целей – Религиозности, экономического благополучия, чувственных наслаждений и освобождения наиболее серьезно следует отнестись к освобождению, ибо все достигнутое в трех других сферах деятельности будет уничтожено неумолимым законом природы – смертью. Оказываясь на вершине, мы считаем это благом, сравнивая свое положение с положением тех, кто оказался внизу. Но не нужно забывать, что низшее отличается от высшего, а высшее от низшего только благодаря взаимодействию трех гун материальной природы. Ни одно из этих состояний бытия не вечно, ибо рано или поздно все будет уничтожено Верховным Владыкой. Санат Кумар дал царю Притху совет. «Поэтому, о царь Притху, старайся постичь Верховного Господа» который вместе с индивидуальной душой пребывает в сердце каждого в телах как движущихся, так и неподвижных живых существ. Индивидуальные души покрыты оболочками грубого материального тела и тонкого тела, состоящего из жизненного воздуха и разума. В материальном теле Верховный Господь проявляет тождество с причинами и следствиями, сформировавшими это тело, но тот в результате зрелых размышлений вышел из-под влияния иллюзорной энергии и перестал принимать змею за веревку, понимает, что параматма всегда трансцендентна к материальному творению и вечно пребывает в сфере чистой внутренней энергии. Иначе говоря, Господь трансцендентен к любым проявлениям материальной скверны. Ему и только Ему должен предаться человек. Преданные, которые неустанно служат пальцем лотосных стоп Господа, с легкостью разрубают тугие узлы желаний, связанных с кармической деятельностью. Что же касается непреданных, гьяни и йогов, то хотя они и пытаются остановить волны материальных желаний, сделать это так трудно, что все их попытки оканчиваются неудачей. Поэтому последуй нашему совету и занимайся преданным служением Кришне, сыну Васудевы. Пересечь океан неведения, кишащий свирепыми акулами, невероятно трудно. Чтобы переправиться через этот океан, непреданные подвергают себя суровым аскезам, мы же советуем тебе укрыться под сенью лотосных стоп Господа, которые подобны кораблю, готовому перевести любого на другой берег океана материальной жизни. Как бы ни было трудно пересечь этот океан, если ты найдешь прибежище у лотосных стоп Господа, Тебе удастся избежать всех опасностей. Великий мудрец Майтрея продолжал, после того, как сын Брахмы, один из кумаров, обладавший трансцендентным знанием, посвятил царя в тайной духовной науке, царь выразил четырем кумарам свое почтение, сказав такие слова. Царь сказал, о могущественный Брахман, некогда Господь Вишну явил мне свою беспричинную милость, предсказав, что вы посетите мой дом, и вот теперь вы все пришли ко мне, чтобы исполнить предсказание Господа. Дорогой Брахман, ты совершенным образом исполнил повеление Господа, ибо ты так же сострадателен, как он. Поэтому я обязан что-нибудь предложить тебе, но все, что у меня есть, это остатки трапезы великих святых. Что же мне подарить тебе? Царь продолжал. Поэтому, дорогие брахманы, моя жизнь, жена, дети, дом, мебель, домашняя утварь, мое царство, сила, земля и в первую очередь мои драгоценности, все это отныне принадлежит вам. Поскольку занимать пост главнокомандующего, управлять государством, первым карать преступников и владеть целой планетой имеет право лишь тот, кто до конца постиг мудрость вет, Притху Махараджа отдал все, что у него не было, четырем кумарам шатрии, вайшьи и шудры едят свой хлеб только по милости брахманов. Только брахманы наслаждаются тем, что принадлежит им, одеваются в то, что принадлежит им и жертвуют другим то, что принадлежит им. Притха Махараджа продолжал: "Все мы в неоплатном долгу перед теми, кто с полной убежденностью, опираясь на свидетельство вед, указывает людям путь к постижению своей духовной природы помогает им осознать свои отношения с Верховной Личностью Бога и просвещает их. Нам остается только отблагодарить их, поднеся им воды в пригоршни. Такие великие люди находят подлинное удовлетворение лишь в собственной деятельности, которой они по своей безграничной милости занимаются на благо всех людей. Великий мудрец Майтрея продолжал. «Четыре кумара» великие знатоки и учители преданного служения остались очень довольны почестями, которые оказал им Махараджа Притху. На глазах у всех они поднялись в небо и восславили добродетели царя. Махараджа Притху был самым великим из великих, ибо он был полностью сосредоточен на постижении духовной природы вещей. Он испытывал удовлетворение, Знакомое каждому, кто обрел духовное знание. Черпая удовлетворение в самом себе, Махараджа Притху вместе с тем безукоризненно исполнял обязанности царя, принимая во внимание время и обстоятельства, свои силы и финансовые возможности. Единственной целью его деятельности было удовлетворение абсолютной истины. Так он действовал добросовестно, исполняя свой долг. Махараджа Притху полностью отдался вечному служению Верховной Личности Бога, трансцендентной к материальному миру. Поэтому все плоды своего труда он посвящал Господу и всегда считал себя слугой Верховной Личности Бога, владыки всего сущего. Махараджа Притху, чья империя процветала, владел огромными богатствами и вел жизнь домохозяина. однако У него никогда не возникало желания использовать свои богатства для удовлетворения собственных чувств. Поэтому он был свободен от привязанностей, как солнце, которое ничто не может осквернить. Будучи освобожденной душой и служа Господу, Придху Махараджа не только занимался разнообразной деятельностью, но и зачал со своей женой Арчи пятерых сыновей. При этом все сыновья были зачаты такими, какими он хотел их видеть. Зачав пятерых сыновей, Виджиташву, Тхумракешу, Харьякшу, Дравину и Врику, Придху продолжал править этой планетой. Он был наделен всеми качествами полубогов, управляющих другими планетами Вселенной. Как возвышенный преданный верховной личности Бога, Махараджа Притху всячески заботился о творении Господа, стараясь исполнять все желания своих подданных. Поэтому своими словами, мыслями, делами и вежливым обращением он всегда стремился доставить подданным удовольствие. Махараджа Притху прославился так же, как Сомараджа, повелитель Луны, и был таким же могущественным и требовательным, как Бог Солнца, который обеспечивает планеты вселенной теплом и светом, и в то же время забирает у них всю воду. Махараджа Притху был таким сильным и могущественным, что ослушаться его распоряжений было так же невозможно, как победить огонь. Сила его была столь велика, что его сравнивали с Индрой, небесным владыкой, обладающим неодолимой мощью. Вместе с тем Махараджа Притху был терпелив, как земля, и исполнял все желания своих подданных, как само небо. Махараджа Притху умел угодить всем своим подданным, подобно дождю, который исполняет желания всех живых существ. Глубиной помыслов он был подобен морю, а своей непреклонностью напоминал царя гор Меру. Разумом и ученостью Махараджа Притху не уступал Ямараджи, повелителю смерти. Он был богат, как гималайские горы, хранящие в своих недрах неисчерпаемые запасы драгоценных камней и металлов. Сокровища Махараджи Притху не уступали сокровищам Куверы, казначея райского царства, и разгадать его секреты было так же невозможно, как проникнуть в тайны полубога Варуны. По физической силе, и силе которой были наделены его органы чувств, Махараджа Притху мог сравниться только с незнающим преград ветром, а своей неукоротимостью он не уступал всемогущему Рудре, экспансии Господа Шивы или Сада Шивы. Он был прекрасен, как бог любви, и рассудителен, как лев. Он был таким же любящим отцом, как Своям Хуваману, и столь же великим правителем, как господь Брама. В своей повседневной жизни Придху Махараджа был образцом добродетели. В духовных вопросах он разбирался ничуть не хуже Брехаспаки, а по самообладанию не уступал самому Верховному Господу. Занимаясь преданным служением, он шел по стопам преданных Господа, которые всегда заботятся о коровах и служат своему духовному учителю и брахманам. Он был, необыкновенно скромен и безупречно вежлив, а занимаясь благотворительной деятельностью, трудился так, словно делал это для себя. Слава Махараджи Притху гремела по всей вселенной. О нем знали все обитатели высших, средних и низших планетных систем. Все женщины и святые мудрецы слушали рассказы о его деяниях с тем же удовольствием, что и повествование о подвигах Господа Рамачандры. Глава двадцать третья Возвращение Махараджи Притху домой к Богу. На последнем этапе жизни, заметив, что приближается старость, Великая Душа, царь всего мира Махараджа Притху, разделил накопленные им богатства между всеми живыми существами, движущимися и неподвижными. В соответствии с религиозными принципами, он назначил всем своим подданным содержание и, исполнив указания Верховного Господа, в полном согласии с ним, поручил сыновьям заботиться о земле, которую считал своей дочерью. После этого Махараджа Притху покинул своих удрученных подданных, которые едва не плакали, расставаясь с царем, и один вместе с женой удалился в лес совершать аскезы. Уйдя из дома, Махараджа Притху строго соблюдал все правила отшельнической жизни и, поселившись в лесу, стал совершать суровые аскезы. Он занимался этим с той же целеустремленностью, с какой раньше правил царством или покорял мир. Живя по таповани, Махараджа Притху иногда питался корой или корнями деревьев, иногда плодами и сухими листьями, а порой по нескольку недель ничего не ел и пил только воду. В конце концов, он вовсе перестал есть и стал жить на одном воздухе. Соблюдая правила жизни в лесу и идя по стопам великих мудрецов и муни, Притху Махараджа летом окружал свое тело пятью огнями, в сезон дождей, подставлял свое тело потоком дождя, а зимой стоял по шею в ледяной воде, спал же он на голой земле. Махараджа Притху совершал эти суровые аскезы, чтобы обуздать свои чувства и речь, сохранить семя и управлять потоками жизненного воздуха в теле. Все это он делал с единственной целью – доставить удовольствие Кришне. Совершая суровые аскезы, Махараджа Притху со временем обрел духовное совершенство и полностью избавился от всех материальных желаний. Чтобы обуздать свой ум и чувство, он выполнял дыхательные упражнения, и когда он достиг этой цели, у него исчезло всякое желание заниматься кармической деятельностью. Так Махараджа Притху, лучший из людей, следовал по пути духовного самоосознания, который указал ему Санат Кумар. Иначе говоря, он поклонялся верховной личности Бога, Кришне. Таким образом, Махараджа Притху целиком посвятил себя преданному служению, действуя в полном соответствии со всеми правилами и предписаниями бхакти-йоги и непрерывно служа Господу. Благодаря этому, он развил в себе любовь к верховной личности Бога, Кришне, и его преданное служение стало устойчивым и непоколебимым. Постоянно занимаясь преданным служением, Придху Махараджа очистил и одухотворил свой ум, благодаря чему он смог постоянно думать о лотосных стопах Господа. Это позволило ему обрести отрешенность и совершенное знание, избавившее его от всех сомнений. Так он освободился от ложного эго и материальных представлений о жизни. Полностью избавившись от телесных представлений о жизни Махараджа Притху постиг Господа Кришну, который в образе Параматмы пребывает в сердце каждого живого существа. Получая от него наставления он отказался от занятий йогой и гьяной. Он не стремился к достижению совершенства в йоге и гьяне, ибо до конца осознал, что преданное служение Кришне – высшая цель жизни, и что до тех пор, пока йоги и гьяне не проявляют интереса к Кришна-катхе повествованием о Кришне, они не смогут избавиться от иллюзорных представлений о природе бытия. Когда Притхун-харадже пришло время оставить тело, он полностью сосредоточил ум на лотосных стопах Кришны. Достигнув таким образом стадии Брахма-бхуты, он покинул материальное тело. Приняв одну из йогических поз, Махараджа Притхун перекрыл лодыжками анальное отверстие и, надавив на правую и левую икры, стал постепенно поднимать жизненный воздух. Он довел его до уровня пупка, затем поднял к сердцу и горлу и, наконец, протолкнул его в голову, остановив между бровей. Так Махараджа Притху постепенно поднял жизненный воздух до отверстия в черепе и в результате полностью избавился от привязанности к материальной жизни. Постепенно он соединил свой жизненный воздух со стихией воздуха, свое тело со стихией земли, огонь в теле со стихией огня. Затем, в соответствии с положением разных частей тела, Придху Махараджа погрузил отверстия органов чувств в эфир, а находящиеся в теле жидкости, кровь и разные секреты в оболочку воды. Вслед за этим он погрузил землю в воду, воду в огонь, Огонь в воздух, воздух в эфир и так далее. Он слил свой ум с чувствами, чувства соответствующими объектами чувств, а материальное эго с совокупной материальной энергией, махаттатвой. Затем Притху Махараджа принес совокупное самоотождествление живого существа в жертву Верховному Повелителю Иллюзорной Энергии. Избавившись от всех самоотождествлений, которыми опутано живое существо, он с помощью знания и отречения, а также благодаря духовной силе преданного служения, освободился из материального плена. Вернувшись таким образом в свое изначальное состояние, то есть находясь в полном сознании Кришны, он оставил материальное тело, как подобает Прабу, хозяину чувств. Царица, жена Махараджи Притху, которую звали Арчи, отправилась в лес вслед за мужем. Проведя всю свою жизнь в царских покоях, она была очень изнежена и не готова к жизни в лесу, но, несмотря на это, она добровольно коснулась своими лотосными стопами земли. Хотя и не привыкшая переносить лишения, царица Арчи вместе с мужем следовала тем же правилам жизни в лесу, которых придерживаются великие мудрецы. Из-за того, что она спала на голой земле и питалась одними плодами, цветами и листьями, ее тело, не готовое к таким испытаниям, стало худым и изможденным. Однако служение мужу доставляло царице такое наслаждение, что она не замечала трудностей. Увидев однажды, что ее муж, который был так добр к ней и земле, не проявляет никаких признаков жизни, царица Арчи немного погоревала а затем сложила на вершине горы погребальный костер и водрузила на него тело мужа. Затем царица совершила погребальный обряд, предложив в качестве подношения жертвенному огню воду. Омывшись в реке, она выразила почтение многочисленным полубогам, обитающим на разных планетах Вселенной. После этого она обошла вокруг костра и, думая о лотосных стопах мужа, вошла в пламя. Став свидетелями бесстрашного поступка целомудренной Арчи, верные жены великого царя Притху, тысячи жен полубогов вместе с мужьями, очень довольные ею, вознесли царицы молитвы. жены полубогов, которые в это время находились на вершине горы Мандара, стали осыпать погребальный костер цветами, переговариваясь между собой. Жоны полубогов говорили: Слава царице Арчи! Эта женщина, супруга великого царя Притху, императора всей земли, своим умом, речью и телом служила мужу так же, как богиня процветания служит верховной личности Бога, Ягьише или Вишну. Жены полубогов продолжали. Только посмотрите, как целомудренная Арчи, благодаря своей непостижимой благочестивой деятельности, даже сейчас следует за своим мужем, поднимаясь туда же, куда и он. Жизнь каждого человека в материальном мире очень коротка, но те, кто посвятил себя преданному служению, возвращаются домой, к Богу, ибо они идут по пути, ведущему к полному освобождению. Для таких людей нет ничего недостижимого. Того, кто, живя в материальном мире, Всю свою жизнь занимается непосильной работой, кто, получив человеческую форму жизни, позволяющую освободиться от всех страданий, не покладая рук, трудится только ради того, чтобы насладиться плодами своего труда, следует считать обманутым человеком и врагом самому себе. Великий мудрец Майтрея продолжал. «Дорогой ведура, пока жены небожителей переговаривались между собой». Царица Арчи долетела до планеты, на которую попал ее муж, Махараджа Притху, достигший высшей ступени самоосознания. Майтрея продолжал. Величайший из преданных, Махараджа Притху, обладал огромным могуществом и был щедр, добродетелен и великодушен. Итак, я рассказал тебе о нем все, что знал. Всякий, кто с верой и сосредоточенностью описывает достоинство царя Притху, читает, слушает или помогает другим услышать о них, непременно достигает той же самой планеты, на которую попал Махараджа Притху. Иначе говоря, он тоже вернется домой, к Богу, на планеты Вайкунтхи. Услышав о качествах Махараджи Притху, Брахман обретет брахманическое могущество. Кшатри завоют власть над всем миром. Вайшья станет предводителем других вайшьев и владельцем большого стада, а Шудра величайшим преданным. Человек, будь то мужчина или женщина, который с благоговением выслушает это повествование о Махарадже Притху, со временем будет окружён множеством детей, если он бездетен, а если он бедняк, то станет богатейшим из людей. Трижды прослушав это повествование, безвестный человек станет знаменитостью, а не грамотный великим ученым. Иными словами, повествование о Притху Махараджи приносит тому, кто слушает их, удачу и отвращают от него все несчастья. Слушая повествование о жизни и замечательных качествах Притху Махараджи, можно прославиться, прожить долгую жизнь, достичь райских планет и оградить себя от оскверняющего влияния века Кали. Тот, кто слушает эти повествования, может стать образцом благочестия, обрести материальное благополучие, испытать все наслаждения и освободиться из материального плена. Поэтому материалистам, которых привлекают эти блага, безусловно, стоит читать и слушать повествования о жизни и удивительных качествах Махараджи Притху. Если царь, который стремится одержать победу и завоевать власть, прежде чем взойти на колесницу, трижды перескажет повествование о Махараджи Притху, его вассалы, как это было во времена Махараджи Притху, сами уплатят все налоги и подати по первому его требованию. Чистый преданный, поглощенный разнообразной деятельностью в преданном служении, занимает трансцендентное положение так как он полностью погружен в сознание Кришны, но даже он, служа Господу, должен слушать, читать и побуждать других слушать повествование о жизни и удивительных качествах Махараджи Притху. Великий мудрец Майтрея продолжал, «Дорогой Видура, я как мог рассказал тебе повесть о Махараджи Притху, которая усиливает в человеке любовь к Господу. Всякий, кто воспользуется этим даром, Подобно Махараджи Притху вернется домой, к Богу. Любой, кто с трепетом и благоговением каждый день читает и пересказывает историю Махараджи Притху, непременно обретет непоколебимую веру в Господа и разовьет в себе привязанность к его лотосным стопам. Лотосные стопы Господа — это корабль, на котором можно пересечь океан неведения. В третьей части четвертой песни Шримад Багаватам приводится песнь во славу Всевышнего, пропетая Господом Шивой, одним из могущественных полубогов этого мира. Далее здесь приводится захватывающая аллегорическая история про царя Пуранжану и его жизнь в материальном мире. Также приводятся сведения о переселении души, о деяниях прочетов и наставлениях народы Муни относительно целей человеческой деятельности. Глава двадцать четвертая Песнь, пропетая Господом Шивой Великий мудрец Майтрея продолжал. Виджиташва, старший сын Махараджи Притху, столь же прославленный, как его отец, стал императором всего мира и, с любви к своим младшим братьям, сделал их правителями разных сторон света. Восточную часть мира — Махараджа Веджиташва отдал во владение своему брату хариакше южную Тхумракеше, западную в Врике, а северную Дравине. Некогда Махараджа Веджиташва сумел угодить Индри, царю небес, за что получил от него имя Антартхана. Его жена, которую звали Шикхандини, родила ему трех замечательных сыновей. Трех сыновей Махараджи Антартханы звали Павака, Павамана и Шучи. Некогда они были богами огня, но проклятые великим мудрецом васиштхой стали сыновьями Махараджи Антартханы. Поэтому неудивительно, что они были такими же могущественными, как повелители огненной стихии. Достигнув совершенства в мистической йоге, они вновь стали богами огня. У Махараджи Антартханы была другая жена, по имени Набхасвати. Она подарила ему сына, которого нарекли Хавиртханой. Махараджа Антартхана был очень великодушным и потому не стал убивать Индру, когда тот уносил коня, которого отец Антартханы собирался принести в жертву. Всякий раз, когда Антартхане, верховному правителю, приходилось взимать налоги, наказывать своих подданных или налагать на них высокие штрафы, Он делал это против воли. Это послужило причиной того, что он сложил с себя царские обязанности и стал совершать жертвоприношения. Хотя Махараджа Антартхана совершал жертвоприношения, он был осознавший себя душой и потому использовал свой недюжинный разум в преданном служении Господу, который избавляет своих преданных от всех страхов. Таким образом, Махараджа Антартхана всегда поклонялся Верховному Господу, постоянно пребывая в экстазе и потому без труда достиг обители Господа. У Хавертханы, сына Махараджа Антартханы, была жена по имени Хавертхани, которая родила ему шестерых сыновей – Бархишата, Гаю, Шуклу, Кришну, Сатью и Джитаврату. Великий мудрец Майтрея продолжал, «Дорогой ведура, необыкновенно могущественный Бархишат, сын Хавертханы, знал, как нужно совершать различные жертвоприношения для достижения тех или иных материальных целей, и в совершенстве овладел методом мистической йоги. За его выдающиеся качества его стали называть праджапати. Махараджа Бархишат совершил множество жертвоприношений повсюду в мире» и устлал всю поверхность земного шара травой куша, кончики которой были обращены на восток. Повелитель полубогов, господь Брахма, велел Махараджи Бархишату, которого я буду называть Прочинабархи, жениться на дочери океана Шатадрути. Она была совсем юной и очень красивой. Когда Шатадрути, облаченная в роскошные одежды, вышла на площадку, где проводился свадебный обряд, и стала обходить вокруг жениха, Агни, бог огня, плененный ее красотой, возжелал близости с ней, так же, как до этого он хотел наслаждаться обществом шуки. Звон колокольчиков на ногах Шатадрути во время ее свадебного обряда заворожил демонов, обитателей Гандхарва Локи, великих мудрецов, обитатели ситхолоки а также жителей планет населенных людьми и нагалоки, несмотря на то что все они были очень возвышенными личностями царь Прочинабархи зачел в очреве шатарути десятерых сыновей их называли прочетами и все они были очень благочестивы получив от своего отца указание жениться и произвести на свет потомство прочеты погрузились в океанские глубины где на протяжении десяти тысяч лет совершали суровые аскезы. Так они поклонялись владыке всех аскез, верховной личности Бога. После того, как сыновья Проченобархи ушли из дома, чтобы совершать аскезы, они повстречались с господом Шивой, который оказал Прочетам великую милость, открыв им абсолютную истину. После этой встречи сыновья Проченобархи постоянно размышляли о его наставлениях, повторяли их и благоговейно поклонялись им. Видура спросил Майтрию, «Дорогой Брахман, как случилось, что прочеты встретили на своем пути Господа Шиву? Расскажи мне, как произошла эта встреча, чем прочеты угодили Господу Шиве и какие он дал им наставления? Такие беседы всегда исполнены глубокого смысла, поэтому я прошу тебя оказать мне милость и подробно пересказать их». Великий мудрец Видура продолжал, «Улучши из брахманов, живым существам, заключенным в материальное тело, очень трудно встретиться с Господом Шивой. Этой чести не удостаиваются даже великие мудрецы, свободные от материальных привязанностей, несмотря на то, что они постоянно занимаются медитацией, надеясь увидеть Господа Шиву». Господь Шива – самый могущественный из полубогов которого превосходит лишь Господь Вишну, является самодостаточным. Ему самому в материальном мире ничего не нужно, но на благо тех, кто живет в этом мире, он неустанно трудится здесь, и его повсюду сопровождают его грозные энергии богиня Кали и богиня Дурга. Великий мудрец Майтрея продолжал. Дорогой Ведура, все сыновья Прочинабархи были очень благочестивы, поэтому они со всей серьезностью относились к словам своего отца, приняв их близко к сердцу. Со словами отца на голове они двинулись на запад, чтобы выполнить его волю. В своих странствиях прочеты пришли к огромному озеру, которое казалось бескрайним, как океан. Невозмутимая гладь этого озера напоминала ум великой души, а живые существа, обитавшие в его водах, выглядели счастливыми и умиротворенными. В этом огромном озере росли лотосы разных видов. Одни из них были голубыми, а другие красными. Одни распускались ночью, другие днем, а третьи, такие как лотос Индивара, вечером. Озеро так заросло лотосами, что казалось неисчерпаемым месторождением этих цветов. Неудивительно, что на берегах этого озера обитало множество лебедей, цапель, чакровак, карандав и других чудесных водоплавающих птиц. По берегам озера росли разнообразные деревья, увитые лианами, вокруг которых кружились опьяненные шмели. Деревья, казалось, с радостью внимали мелодичному гудению шмелей, а цветы лотоса наполняли воздух шафрановой пыльцой. Все это создавало атмосферу праздника. Сыновья царя были изумлены, услышав бой барабанов, гром литавр и другие радующие слух мелодичные звуки, издаваемые музыкальными инструментами. Прочетам выпала огромная удача. Они увидели господа Шиву, главного из полубогов, который вышел из воды вместе со своей свитой. Его тело сияло, как расплавленное золото, горло было синеватого оттенка, а три его глаза — милостиво взирали на тех, кто ему поклонялся. Господа Шиву сопровождали прославлявшие его певцы и музыканты. Увидев Господа Шиву, изумленные прочеты тут же выразили ему почтение, пав к лотосным стопам владыки. Господь Шива остался доволен прочетами, потому что он всегда покровительствует добродетельным и благонравным людям, очень довольный сыновьями царя, Господь Шива обратился к ним с такими словами. Господь Шива сказал, «О сыновья Прочинабархи, пусть вам во всем сопутствует удача. Зная о ваших намерениях, я предстал перед вами, чтобы оказать вам милость». Господь Шива продолжал, «Любой, кто предался Верховной Личности Бога, Кришне, Повелителю Всего Сущего, Владыке материальной энергии и живых существ, становится по-настоящему дорог мне. Тот, кто в течение ста жизней добросовестно выполнял все предписанные обязанности, может занять пост Брахмы. Поднявшись на еще более высокий уровень, он может стать одним из приближенных Господа Шивы. Но тот, кто вручил себя Господу Кришне или Вишну и целиком посвятил себя чистому преданному служению Ему, сразу переносится на духовные планеты. Господь Шива и другие полубоги достигают этих планет только после уничтожения материального мира. Все вы преданные Господа, и потому вас следует почитать наравне с верховной личностью Бога. Я знаю, что преданные по той же причине оказывают почтение мне и что я очень дорог им. Таким образом, для преданных нет никого дороже меня. А сейчас я произнесу одну мантру, которая не только трансцендентна, чиста и благотворна, но и является лучшей молитвой для каждого, кто стремится достичь высшей цели жизни. Слушая эту мантру, будьте, пожалуйста, очень внимательны. Великий мудрец Майтрея продолжал. Господь Шива, необыкновенно возвышенная личность и великий преданный Господа Нарайны, стал возносить ему молитвы являя свою беспричинную милость сыновьям царя, которые стояли перед ним, сложив ладони. Господь Шива обратился к Верховной Личности Бога с такой молитвой. «Слава тебе, о Верховный Господь! Ты – самая возвышенная из всех познавших себя душ. Ты всегда благоволишь к тем, кто осознал свою духовную природу, поэтому я прошу, чтобы ты стал источником счастья и для меня». Тебе поклоняются, следуя Твоим всесовершенным наставлениям. Ты сверхдуша, поэтому я в глубоком почтении склоняюсь перед Тобой, верховным живым существом. О Господь! Из Твоего пупка вырастает цветок вселенского лотоса, поэтому Тебя называют источником творения. Ты верховный повелитель чувств и объектов чувств, и Ты же вездесущий Васудева. Ничто не может нарушить Твоего покоя, и благодаря лучезарности Твоего бытия шесть видов изменений не беспокоят Тебя. О мой Господь, Ты источник тонких материальных элементов, божество по имени Санкаршина, управляющее всеми процессами интеграции и распада, и Ты же Господь Продъюмна, повелитель разума. Поэтому я в глубоком почтении склоняюсь перед Тобой. О Господь, в образе Верховного Владыки, божества по имени Анирутха, Ты повелеваешь чувствами и умом. Поэтому я снова и снова в глубоком почтении склоняюсь перед Тобой. Тебя называют Анантой и Санкаршиной, ибо пламенем, вырывающимся из Твоих уст, Ты способен уничтожить всю Вселенную. О Господь Анирутха, это Ты открываешь перед живыми существами двери высших планетных систем, И указываешь путь, ведущий к освобождению. Ты всегда пребываешь в чистом сердце живого существа. Поэтому в глубоком почтении я склоняюсь перед тобой. Твое семя подобно золоту, и потому ты в виде огня помогаешь проведению разнообразных ведических жертвоприношений, начиная с чатурхотры. Поэтому я в глубоком почтении склоняюсь перед тобой. О мой Господь, Ты обеспечиваешь всем необходимым обитателей Петрелок и всех полубогов. Ты повелитель Луны и владыка трех вет. Я в глубоком почтении склоняюсь перед Тобой, ибо Ты изначальный источник, в котором черпают удовлетворение все живые существа. Дорогой Господь, Ты гигантская вселенская форма, вмещающая в себя все тела индивидуальных живых существ. Ты хранитель трех миров а значит, и хранитель ума, чувств, тела и жизненного воздуха всех живых существ. Поэтому я в глубоком почтении склоняюсь перед Тобой. О мой Господь, распространяя свои трансцендентные звуки, Ты открываешь нам истинный смысл всего сущего. Ты – всепроникающее небо, находящееся внутри и вовне, и высшая цель благочестивой деятельности, как в материальном мире – так и за его пределами. Поэтому я снова и снова в глубоком почтении склоняюсь перед тобой. Дорогой Господь, это Ты даруешь живым существам плоды их благочестивой деятельности. Ты и привязанность, и неприязнь. И Ты же суть поступки, продиктованные ими. Ты причина страданий, которым приводят безбожие, и стало быть, смерть. Я в глубоком почтении склоняюсь перед тобой. Дорогой Господь, Ты – величайший из тех, кто дарует благословение. Ты – старейший и главный среди всех наслаждающихся. Метафизическая философия всех миров подвластна Тебе, ибо Ты – высшая причина всех причин, Господь Кришна. Ты – величайший из религиозных принципов, высший разум и обладатель мозга, работе которого не могут помешать никакие обстоятельства поэтому я снова и снова склоняюсь перед Тобой. Дорогой Господь, Тебе подвластны деятель, деятельность Его органов, чувств и результаты этой деятельности, карма. Стало быть, именно Ты управляешь деятельностью тела, ума и чувств. Кроме того, Ты – Рудра, верховный покровитель эго, и Ты же – источник знаний и деятельности, предписанный ведами. «Дорогой Господь, я хочу видеть Тебя в том образе, которому поклоняются Твои самые любимые преданные. У Тебя много других форм, но я хочу увидеть ту форму, которую преданные любят больше всего. Будь милостив ко мне, яви мне эту форму, ибо только эта почитаемая преданными форма может полностью насытить мои чувства». Красотой своего облика Господь напоминает темную тучу в сезон дождей, и все члены Его тела сверкают, как струи дождя. Воистину, Господь, средоточие всей красоты. У Господа четыре руки и безупречно прекрасное лицо с глазами, подобными лепесткам лотоса, прекрасным точеным носом, пленящий ум улыбкой, красивым лбом и столь же прекрасными ушами, увешанными украшениями. Открытая и необыкновенно милостивая улыбка Господа, так же, как Его взгляды, когда Он краем глаза смотрит на Своих преданных, делают Господа неповторимо прекрасным. У Него черные вьющиеся волосы, а Его одежды, развивающиеся на ветру, подобны шафрановой пыльце, летящей с цветков лотоса. Сверкающие серьги Господа, Его блестящий шлем, браслеты, гирлянды на Его шее колокольчики на ногах, пояс, которым перехвачена его талия и другие украшения на его теле в сочетании с раковиной, диском, палицей и лотосом только оттеняют красоту драгоценного камня Кауступха, который украшает его грудь. У Господа львиные плечи, украшенные гирляндами, ожерельями и эпалетами, от которых исходит яркое сияние. Кроме того, Господь носит драгоценный камень Каустубхамани, а его темную грудь украшают полосы, которые называются шреватца и являются символом богини процветания. Их блеск затмевает сияние золотых полос, которыми испешлен пробирный камень. Воистину, его грудь красотой превосходит пробирный камень. Три складки кожи на животе Господа придают ему особое очарование. Живот Господа очертаниями напоминает округлый лист баньянового дерева, и когда Господь делает выдох и вдох, складки на его животе очень красиво движутся. Воронка пупка Господа уходит так глубоко внутрь, что кажется, будто вся вселенная вышла из его пупка и теперь хочет вернуться обратно. Чресла Господа темного цвета. Они задрапированы в желтую ткань и украшены расшитым золотом поясом. Его симметрично расположенные лотосные стопы, икры, бедра и суставы ног отличаются редкой красотой. Поистине, все тело Господа поражает своим гармоничным сложением. Дорогой Господь, Твои прекрасные лотосные стопы похожи на лепестки цветущего осенью лотоса, а ногти на пальцах Твоих лотосных стоп излучают такое яркое сияние, что мрак, царящий в сердце обусловленной души, сразу же рассеивается. Дорогой Господь, я прошу Тебя явить мне ту свою форму, которая способна рассеять тьму в сердце преданного. Дорогой Господь, Ты – верховный учитель каждого, поэтому только Ты способен озарить светом знания все обусловленные души, погруженные во тьму невежества. Дорогой Господь! Те, кто стремится очиститься от материальной скверны, должны постоянно медитировать на Твои лотосные стопы, которые я только что описал. Каждый, кто серьезно относится к выполнению предписанных обязанностей и хочет обрести бесстрашие, должен вступить на путь бхакти-йоги. Дорогой Господь, даже владыка райского царства стремится достичь высшей цели жизни, преданного служения. К Тебе же В конечном счете стремятся и те, кто отождествляет себя с тобой, Ахам Барахмасми. Однако они достигают своей цели ценой огромных усилий, тогда как преданному не составляет никакого труда приблизиться к твоей милости. О мой Господь, получить доступ к чистому преданному служению трудно даже тем, кто уже освободился из материального плена, но удовлетворить тебя можно только занимаясь преданным служением. Так станет ли человек действительно стремящийся к совершенству помышлять о других методах самоосознания? Одним движением бровей олицетворение неодолимого времени может мгновенно уничтожить всю вселенную, но даже грозное время не властно над преданным, который нашел прибежище под сенью твоих лотосных стоп. Тот, кому выпала удача даже в течение краткого мига общаться с преданным, утрачивает всякий интерес к плодам кармы и гьяны. Станет ли такой человек добиваться благословений полубогов, на которых распространяются законы рождения и смерти? Дорогой Господь, Твои лотосные стопы даруют любые блага и уничтожают всю скверну греха в нашем сердце. Поэтому я молю Твою милость дать мне благословенную возможность общения с Твоими преданными, которые, поклоняясь Твоим лотосным стопам, полностью очистились от материальной скверны и беспредельно милостивы к обусловленным душам. Думаю, что истинным благословением для меня будет Твое позволение общаться с такими преданными. Внешняя энергия, которая, подобна темному колодцу, не неспособна ввести в заблуждение преданного, который, служа Господу, полностью очистил свое сердце и снискал благосклонность бхакти-деви. Полностью очистившись от материальной скверны, преданный радостно постигает твое имя, величие, форму, деяние и прочее. Дорогой Господь, безличный брахман, подобно солнечным лучам или эфиру, пребывает всюду. Этот безличный брахман который пронизывает собой всю Вселенную и в котором проявляется вся Вселенная, суть Ты. Дорогой Господь, у Тебя есть множество различных энергий, проявляющихся в самых разнообразных формах. Этими энергиями Ты создал материальный космос, и хотя Ты поддерживаешь в нем порядок, так что кажется, будто он будет существовать вечно, в конце концов, Ты уничтожаешь его». Все эти изменения и преобразования нисколько не тревожат тебя, но они лишают покоя живые существа, и потому им кажется, что проявленный космос отличен или отдален от тебя. О Господь, Ты всегда сохраняешь независимость, и я отчетливо вижу это. Дорогой Господь, Твоя вселенская форма состоит из пяти материальных элементов чувств, ума, разума, ложного, то есть материального эго, а также твоей частичной экспансии параматмы, которая руководит всем происходящим. Йоги, не являющиеся преданными, а именно карма-йоги и гьяна-йоги поклоняются тебе, занимаясь соответствующей деятельностью. И в ведах, и в шастрах, которые дополняют веды, так же, как и во всех других священных писаниях, говорится, что только ты достоин поклонения. С этим согласны все знатоки Вет. Дорогой Господь, Ты единственная Верховная Личность, причина всех причин. До сотворения этого мира Твоя материальная энергия находится в дремлющем состоянии. Когда же эта энергия приводится в движение, начинают действовать три гуны благость, страсть и невежество в результате чего возникает совокупная материальная энергия, состоящая из эго, эфира, воздуха, огня, воды, земли, а также полубогов и святых мудрецов. Так возникает материальный мир. Дорогой Господь, создав посредством Своих энергий материальный мир, Ты вошел в него в четырех формах. пребывая в сердце всех живых существ, Ты знаешь их самих и то, как они наслаждаются здесь. Так называемое счастье, существующее в этом мире, подобно радости пчел, которые наслаждаются собранным в соты медом. Дорогой Господь, никто не может непосредственно убедиться в том, что ты обладаешь абсолютной властью. Однако об этом можно догадаться, наблюдая за тем, что происходит в этом мире. Нетрудно увидеть, что со временем здесь всему приходит конец. Велико могущество времени, и один материальный объект становится причиной гибели другого материального объекта, подобно тому, как одно животное пожирает другое. Время развеивает все в прах, подобно тому, как ветер разгоняет плывущие по небу облака. О мой Господь, все живые существа в материальном мире, как безумные, без конца строят всевозможные планы и постоянно охвачены жаждой деятельности. Виной тому их необузданная жадность. Живые существа постоянно жаждут материальных наслаждений, но от твоего зоркого глаза ничто не может укрыться, и в назначенный срок ты поражаешь их, подобно змее, которая хватает мышь и мгновенно проглатывает ее. Дорогой Господь, Каждому образованному человеку известно, что если он не будет поклоняться тебе, то проживет жизнь впустую. Так может ли он, зная об этом, не поклоняться твоим лотосным стопам? Даже наш отец и духовный учитель Господь Брахма поклонялся тебе, не ведая сомнений, а четырнадцать ману брали с него пример. Дорогой Господь, все по-настоящему сведущие люди знают что ты – верховный брахман и сверхдуша. Вся вселенная трепещет перед Господом Рудрой, который в конце концов уничтожает ее, но для преданных, обладающих знанием, ты – цель, достигнув которой можно избавиться от всех страхов. Дорогие царевичи, с чистым сердцем исполняйте возложенные на вас обязанности и повторяйте эту молитву, сосредоточив свой ум на лотосных стопах Господа. Это принесет вам удачу во всем, ибо Господь будет очень доволен вами. О сыновья царя, Верховный Господь Хари пребывает в сердце каждого живого существа. Он находится и в ваших сердцах. Поэтому всегда прославляйте Господа и непрерывно медитируйте на Него. Дорогие царевичи, в своих молитвах я описал йогу повторение святого имени. Каждый из вас должен запечатлеть эту замечательную стотру в своем уме и дать обещание хранить ее, чтобы стать великим мудрецом. Вы должны неукоснительно и благоговейно применять этот метод, храня обет молчания, как это делают великие мудрецы. Впервые я услышал эту молитву от Господа Брахмы, владыки всех творцов. Создатели вселенной во главе с Пхригу хотели творить и потому получили соответствующие наставления в этих молитвах. Когда Господь Брахма велел всем Праджапати приступить к созидательной деятельности, мы вознесли эти молитвы во славу Верховной Личности Бога и, полностью избавившись от невежества, смогли создать разные виды живых существ. Если преданный Господа Кришны, ум которого всегда поглощен мыслями о Господе, Сосредоточенно и с благоговением произносит эту строту, молитву, он немедленно достигает высшей ступени совершенства. В материальном мире люди стремятся к достижению разных целей. Но величайшим из всех достижений считается знание, потому что пересечь океан неведения можно только на корабле знания. Тому, кто лишён знания, никогда не переправится через этот океан. Заниматься преданным служением Господу, Верховной Личности, и поклоняться Ему очень трудно. Но тому, кто произнесет или просто прочтет эту строту, сложенную и пропетую мной, будет очень легко добиться благосклонности Верховной Личности Бога. Все благословения ведут к одной цели – возлюбленному Господу. Повторяя молитву, только что произнесенную мной, человек сможет доставить удовольствие Верховной Личности Бога. Такой преданный, никогда не отклоняющийся от пути преданного служения, может получить от Верховного Господа все, что пожелает. Преданный, который ранним утром, смиренно сложив ладони, читает эти молитвы, пропетые Господом Шивой, и дает другим возможность услышать их, непременно освободиться от пут кармической деятельности. Дорогие царевичи, произнесенные мной молитвы предназначены для того, чтобы доставить удовольствие Верховной Личности Бога, сверхдуше. Повторяйте эти молитвы, и это принесет вам не меньшее благо, чем совершение великих аскез. Так вы обретете духовную зрелость и достигнете совершенства, и тогда Все ваши желания непременно исполнятся. Глава двадцать пятая. Описание качеств царя Пуранжаны. Обращаясь к Видури, великий мудрец Майтрея сказал «Дорогой Видура, выслушав наставление господа Шивы, сыновья царя Бархишата с великой преданностью и благоговением оказали господу Шиве подобающие почести, после чего господь Шива скрылся из их виду. На протяжении десяти тысяч лет все царевичи прочеты находились под водой и повторяли молитвы, которые дал им Господь Шива. Пока царевичи совершали в воде суровые аскезы, их отец занимался разнообразной кармической деятельностью. Узнав об этом, святой мудрец народа великий знаток духовной науки, проникся состраданием к царю и решил дать ему наставление, касающееся духовной жизни. Нарада Муни спросил царя Прочина Бархешата, «Дорогой царь, чего ты хочешь достичь, занимаясь кармической деятельностью? Главная цель жизни заключается в том, чтобы полностью избавиться от страданий и обрести счастье, но ее нельзя достичь с помощью кармической деятельности. Царь ответил, «О великая душа, народа, мой разум запутался в сетях кармической деятельности, поэтому я не знаю, в чем заключается высшая цель жизни». Прошу тебя, открой мне чистое знание, которое поможет мне освободиться от пут кармической деятельности. Те, кто стремятся только к так называемой благополучной жизни, то есть хотят жить как домохозяева, обремененные женой и детьми и мечтающие разбогатеть, думают, что это и есть высшая цель жизни. Такие люди просто переселяются из одного материального тела в другое, и скитаются по материальному миру так и не узнав, в чем заключается высшая цель человеческой жизни. Великий мудрец народа сказал:" О царь, повелевающий своим народом, узри же на небесах тех животных, которых ты безжалостно убил во время жертвоприношений. Все эти животные ждут твоей смерти, чтобы отомстить тебе за нанесенные им смертельные раны. Когда ты умрешь, Они будут в ярости пронзать твое тело железными рогами. В этой связи я хочу поведать тебе одну очень древнюю историю о царе по имени пуранджана Слушай же меня как можно внимательнее. Дорогой царь, жил некогда на свете правитель по имени пуранджана совершивший много великих дел. У него был друг, которого звали Авигьятой неизвестным. Понять действия о ведьяты не мог никто. В поисках подходящего места для жилья царь Пуранжина объехал весь мир. Но и после долгих странствий он не нашел места, которое пришлось бы ему по нраву. В конце концов, отчаявшись, он погрузился в уныние. Желанием царя Пуранжины не было конца. Он хотел постоянно наслаждаться и потому странствовал по всему миру в поисках места, где он смог бы осуществить все свои желания. Но, к сожалению, ощущение неудовлетворенности и неполноты повсюду преследовало его. В своих странствиях он дошел до земли, лежащей к югу от Гималаев, которая носит имя Бхарата Варши, Индии, и там увидел город с девятью воротами. В том городе было все, что необходимо для счастливой жизни. В этом городе, окруженном стенами и парками, были башни, окна, каналы и запирающиеся двери, а дома были украшены золотыми, серебряными и железными куполами. Полы домов в этом городе были сделаны из сапфира, хрусталя, бриллиантов, жемчугов, изумрудов и рубинов. Дома в центральной части города блестели и сверкали, так что он напоминал райский город Пхагавати. В этом городе было много домов собраний, перекрестков, улиц, ресторанов и горных домов, базаров, мест для отдыха, украшенных флагами и гирляндами, и прекрасных парков. Все это окружало город. В предместьях города располагалось чудесное озеро, по берегам которого росли красивые деревья, увитые лианами. Над озером постоянно кружили стайки щебечущих птиц и роились жужжащие пчелы. На ветви деревьев, росших по берегам озера, оседала водяная пыль, которую весенний ветер приносил от водопадов, низвергавшихся с покрытых льдом гор. В этой атмосфере даже лесные звери стали такими же кроткими и беззлобными, как великие мудрецы, и потому ни на кого не нападали. Кукушки оглашали все вокруг своим кукованием, сама атмосфера, царившая там, как бы приглашала каждого путника отдохнуть в этом прекрасном саду. Бродя по чудесному саду, царь Пуранжина неожиданно увидел необыкновенно красивую женщину, которая праздно гуляла там. Ее сопровождало десять слуг, и каждого из них окружали сотни жен. Женщину со всех сторон защищал пятиглавый змей. Она была очень молода и привлекательна, и, казалось, горела желанием найти себе достойного мужа. Нос, зубы и лоб женщины были безупречно прекрасны. Не менее красивы были и ее уши, в которых сверкали серьги. У женщины была очень красивая талия и бедра. Она была одета в желтое саре и перепоясана золотым поясом. При ходьбе колокольчики на ее ногах мелодично позванивали, и всем своим обликом она напоминала небожительницу. Концом сари женщина старалась прикрыть свои плотно прижатые друг к другу одинаково округлые груди. Проходя мимо величавый поступью слонихи Она снова и снова стыдливо поправляла Сари на своей груди. Красавица пленила доблестного Пуранжину своими бровями и улыбкой, и стрелы вожделения пронзили его. Ее лицо, освещенное застенчивой улыбкой, казалось Пуранжине необыкновенно красивым. Поэтому он, хоть и был героем, не удержался и заговорил с ней. Ола Тасаокая, поведай мне, откуда ты пришла, кто ты и чья дочь, ты производишь впечатление очень целомудренной девушки, с какой целью ты явилась сюда, что намереваешься делать, пожалуйста, расскажи мне об этом. Ола Тасаокая, красавица, кто эти одиннадцать могучих телохранителей, которые следуют за тобой, и кто эти десять особо приближенных слуг? кто эти женщины, идущие за десяти услугами и что за змей возглавляет вашу процессию? О, красавица, ты точно сама богиня процветания или жена господа Шивы, а может, ты богиня мудрости, супруга господа Брахмы? Хотя ты наверняка одна из них, я вижу тебя бесцельно бродящей по этому лесу. Поистине, ты молчалива, как великие мудрецы, может быть, Ты ищешь своего мужа? Кем бы он ни был, увидев, как ты верна ему, он явится сюда, чтобы стать обладателем всех богатств мира. Мне кажется, что ты богиня процветания, но я не вижу лотоса у тебя в руке. Скажи мне, где ты уронила его? О, счастливейшая! Судя по всему, ты не относишься к числу женщин, которых я упомянул ибо я вижу, что стопы твои касаются земли. Но даже если ты — жительница этой планеты, ты сможешь сделать этот город еще прекраснее, соединившись со мной. Подобно тому, как Багиня Процветания, неразлучная с Господом Вишну, приумножает красоту планет Ваикунхи, знай же, что я — великий герой и один из самых могущественных царей на этой планете. Когда сегодня ты взглянула на меня, твой взгляд лишил моего ум покоя, твоя улыбка стыдливая и в то же время сладострастная, пробуждает во мне могущественного Купидона. Поэтому, о прекраснейшая, я прошу тебя сжалиться надо мной. Милая девушка, твои блестящие глаза, изогнутые брови и распущенные из сеня-черные волосы делают твое лицо неотразимым, и вдобавок ко всему уста твои издают сладчайшие звуки. И все же, Ты так застенчива и стыдлива, что боишься посмотреть мне в глаза. Поэтому, милая девушка, прошу тебя, улыбнись, подними голову и обрати на меня свой взор. Нарада продолжал. Дорогой царь, когда Пуранжина почувствовал сильное влечение к девушке и неудержимое желание прикоснуться к ней и насладиться ею, она тоже, очарованная им и плененная его речами, в знак согласия улыбнулась. К этому моменту сердце ее уже принадлежало царю. Девушка сказала, Улучший из людей, я не знаю, кто зачал меня. Мне трудно дать тебе определенный ответ. Имена и происхождение моих спутников мне тоже неизвестны». О великий герой! Нам известно только, что сейчас мы находимся здесь. Мы не знаем, что будет потом. В сущности, мы настолько глупы, что даже не пытаемся узнать, кто создал этот прекрасный город и поселил нас сюда. О, досточтимый! Все эти мужчины и женщины, сопровождающие меня, мои друзья, а этот змей, не смыкая глаз, стережет мой город, даже когда я сплю. Вот и все, что я знаю. Больше мне ничего не известно. О, покоритель врагов! Какова бы ни была причина твоего появления здесь, для меня это, безусловно, великая удача. Ты жаждешь наслаждений, и я, так же, как и мои спутники, сделаю все, что в моих силах, чтобы исполнить твои желания. О мой господин, для тебя я возвела этот город с девятью вратами, в котором ты изведаешь все удовольствия. Ты можешь жить здесь сто лет, получая все, что тебе нужно для удовлетворения чувств. С кем, кроме тебя, могу я связать свою судьбу? Все другие, не сведущие в вопросах секса, и не могут наслаждаться ни при жизни, ни после смерти. Такие глупцы ничуть не лучше животных, ибо им неизвестно, как нужно получать удовольствие в этой жизни и в следующей. Женщина продолжала. В материальном мире семейная жизнь приносит человеку счастье, успех на поприще религиозной деятельности, материальное благополучие, чувственные наслаждения и потомство сыновей и внуков. Обретя все это, человек начинает стремиться к освобождению и ищет материальные славы. Домохозяин дорожит тем, что жертвоприношения дают ему возможность попасть на высшие планеты. Трансценденталистам же все эти виды материального счастья практически неизвестны, они даже не могут представить себе, что такое счастье. Женщина продолжала. По словам сведущих людей, семейная жизнь приносит радость не только самому домохозяину, но и его предкам, а также полубогам, великим мудрецам, святым людям и всем остальным. В этом ее благотворность. «Мой дорогой герой, кто в этом мире откажется от такого мужа, как ты? Ты знаменит, щедр, красив и так легко мне достался». О, могучие руки, какая женщина в этом мире останется равнодушной при виде твоих подобных змеям рук? Поистине, своей привлекательной улыбкой и напористой милостью ты рассеиваешь печали незамужних женщин вроде меня. Мне кажется, будто ты путешествуешь по всему миру только ради меня. Великий мудрец народа продолжал. Дорогой царь! Договорившись друг с другом, эти двое, мужчина и женщина, вошли в город, где в течение ста лет наслаждались жизнью. Многочисленные певцы и сказители прославляли царя Пуранджану и его великие подвиги. Летом, в сильную жару, он омывался в водах реки. Всегда окруженный множеством женщин, он наслаждался их обществом. Из девяти ворот этого города Семь были расположены на поверхности, а двое под землей. Всего было построено девять ворот, от которых расходились дороги, ведущие в разные места. Правитель города пользовался всеми этими воротами. Дорогой царь, из девяти ворот пять выходили на восток, одни на север, одни на юг, а двое на запад. Я постараюсь назвать тебе все эти ворота. Ворота, называемые Кхадьотой и Авермукхи, выходили на восток, но сооружены были в одном месте. Через эти ворота царь ходил в город Випхараджиту, сопровождаемый своим другом по имени Дьюман. Там же, на востоке, находились двое других ворот, на линии и на линии, которые тоже были сооружены в одном месте. Через эти ворота царь вместе со своим другом абатхутой ходил в город Саурабху. Пятые ворота, обращенные на восток, назывались Мукхи, главными. Через эти ворота Пуранжана со своими друзьями Расагьей и Випаной ходил в Бахудану и Апану. Южные ворота назывались Петриху. И через них царь уранжена вместе со своим другом шрут ходил в город дакшиа панчалу северные ворота города назывались дэваху через эти ворота царь уранжена со своим другом шрутатхаой ходил в утара с западной стороны находились ворота асури через эти ворота царь уранжена со своим другом дурмадой ходил в город громаку Другие западные ворота назывались Ниррити, через эти ворота Пуранжина вместе со своим другом Луптхакой ходил в место, называемое Вайшасой. В том городе жило много людей, и среди них двое, по имени Нирвак и Пешаскрит. Хотя царь Пуранжина правил зрячими подданными, сам он, к сожалению, тесно общался с этими двумя слепцами. Вместе с ними он ходил в разные места и занимался разнообразной деятельностью. Иногда он удалялся в свои покои вместе с одним из главных слуг, умом, которого звали Вишучиной. Тогда жена и дети становились для него источником иллюзии, удовлетворения и счастья. Запутавшись таким образом в собственных измышлениях, Царь Пуранжана целиком погрузился в кармическую деятельность и потому оказался в полной власти материального разума. Обманутый им, он выполнял любые прихоти своей жены, царицы. Когда царица пила хмельные напитки, царь Пуранжана тоже пил хмельные напитки. Когда царица обедала, он обедал вместе с ней, а когда она жевала, одновременно с ней жевал и царь. «Когда царица пела, он тоже пел, когда она плакала, он тоже плакал, а когда она смеялась, смеялся и он. Когда царица принималась болтать, он вторил ей, а когда она выходила на прогулку, царь шел вслед за ней. Когда царица стояла, он тоже стоял, а когда она ложилась в постель, вместе с ней ложился и царь. Когда царица садилась, он тоже садился» а когда она что-либо слушала, он старался слушать то же самое. Он смотрел туда, куда смотрела царица, и нюхал то же, что нюхала она. Если царица прикасалась к какому-нибудь предмету, царь тоже прикасался к нему. Когда его дорогая царица скорбела, несчастному царю приходилось скорбеть вместе с ней. Когда царица была радостна, радовался и царь, а когда она была довольна, Он тоже испытывал удовлетворение. Так был обманут царь Пуранжина, очарованный своей красавицей женой. По сути, вся его жизнь в материальном мире была обманом. Этот глупый и несчастный царь, сам того не желая, исполнял все прихоти своей жены, словно ручной зверек, танцующий по приказу своей хозяйки. Глава двадцать шестая. Царь Пуранжина отправляется в лес на охоту, а царица впадает в гнев. Великий мудрец народа продолжал. Дорогой царь, однажды Пуранжина облачился в золотые доспехи и, взяв свой могучий лук и колчан с бесчисленными стрелами, сел на колесницу, запряженную пятью быстрыми лошадьми, и в сопровождении одиннадцати военачальников отправился в лес Панча-Прастха. На этой колеснице царь вез две разрывные стрелы. У самой колесницы было два колеса, закрепленных на одной оси. На колеснице было три флага, одна вожжа, один колесничий, одно сиденье два дышла. Она была снабжена пятью видами оружия, и у нее было семь внешних покрытий. Колесница двигалась пятью способами, и на ее пути лежало пять препятствий. Все украшения на колеснице были сделаны из золота. Царь Пуранжина не мог расстаться со своей женой даже на мгновение. Но в тот день его охватило такое сильное желание поохотиться, что, позабыв о жене, он взял лук из стрелы и отправился в лес. Демонические наклонности... Так овладели царем Пуранжиной, что его сердце ожесточилось, и своими острыми стрелами он, не задумываясь, во множестве убивал ни в чем не повинных лесных животных. Если какой-нибудь царь сильно привязан к мясной пище, он может отправиться в лес и охотиться на животных, которых священные писания рекомендуют приносить в жертву, но никому не позволено убивать животных без надобности или без ограничений. Веды упорядочивают убийство животных, чтобы не позволять глупцам, попавшим под влияние гун страсти и невежества, безудержно потакать своим чувствам. Обращаясь к царю Прочина Бархишату, Нарада Муни продолжал. «Дорогой царь, тот, кто действует в соответствии с указаниями вед, никогда не запутается в сетях кармической деятельности». В противном случае, действуя по собственной прихоти, человек становится жертвой самомнения и падает. Так он оказывается во власти законов природы, то есть во власти трех гун – благости, страсти и невежества. В результате живое существо лишается истинного разума и навеки попадает в круговорот рождений и смертей. Оно то возвышается, то деградирует, рождаясь то полубогом на брахмалоке, то микробом в испражнениях. Когда царь Пуранжана охотился в лесу, множество животных в великих муках расстались с жизнью, пронзенные его острыми стрелами. Страшная, разрушительная деятельность царя очень огорчила людей сострадательных от природы, которые наблюдали за ней. Милосердным людям было невыносимо видеть эти убийства. Таким образом, царь Пуранжана убил множество животных, Среди которых были зайцы, кабаны, буйволы, бизоны, черные олени, дикобразы и другие звери. В конце концов, охота утомила его. После этого царь, смертельно уставший, измученный голодом и жаждой, вернулся к себе во дворец. Там он совершил омовение и съел достойный его обед. Затем он отдохнул и таким образом полностью избавился от усталости. Затем царь Пуранжина надел на себя соответствующие случаю украшения. После этого он умастил свое тело ароматной сандаловой пастой и надел на себя свежие гирлянды. Так царь полностью восстановил свои силы. Сделав это, он принялся искать царицу. После того, как царь Пуранжина пообедал и утолил голод и жажду, на сердце у него стало веселее. Но вместо того, чтобы одухотворить свое сознание, он поддался чарам Купидона, и в нем проснулось желание найти свою жену, которая была для него источником счастья в семейной жизни. Испытывая некоторое беспокойство, царь Пуранджина спросил у живущих в доме женщин. «О красавицы счастливы ли вы и ваша госпожа так же, как прежде, или нет?» Царь Пуранджина сказал. Не понимаю, почему все то, что окружает меня дома, уже не радует меня, как раньше. По-моему, дом, в котором нет ни матери, ни верной, любящей жены, подобен колеснице без колес. Какой глупец станет сидеть на этой негодной колеснице? Скажите же, где та прекрасная женщина, которая всякий раз спасает меня, когда я тону в океане опасностей? Следя за каждым моим шагом и давая мне разумные советы, она много раз уберегала меня от беды. Женщины отвечали царю. «О, государь, мы не знаем, почему твоя любимая жена избрала такую жизнь. Взгляни на нее, о истребитель врагов. Она лежит на голой земле без постели. Мы не знаем, почему она так ведет себя». Великий мудрец народа продолжал. «Дорогой Прочинобархия, при виде царицы, лежавшей на земле словно нищенка, царь Пуранжина пришел в смятение. Царь, ум которого был охвачен горем, стал говорить своей жене ласковые слова. Исполненный раскаяния, он пытался успокоить ее, но не мог разглядеть в сердце своей дорогой жены никакого признака гнева, вызванного любовью. Искусный льстец, царь стал постепенно успокаивать царицу. Сначала он прикоснулся к обеим ее стопам, а затем, усадив царицу к себе на колени, нежно обнял ее и обратился к ней с такими словами. Царь Пуранжина сказал, дорогая красавица-жена, если хозяин считает слугу членом своей семьи, но не наказывает его за проступки, значит, слуге просто не повезло. О, стройная дева! Когда хозяин наказывает слугу, тот должен принимать это как великую милость. Тот же, кто в ответ начинает гневаться, безусловно является глупцом, ибо не понимает того, что его друг просто исполняет свой долг. Дорогая жена, у тебя красивые ровные зубы, и благодаря своей красоте ты выглядишь очень рассудительной. Сжалься же надо мной, отбрось свой гнев и улыбнись мне с любовью когда на твоем прекрасном лице заиграет улыбка, когда я увижу твои чудесные истинно черные волосы и твой точеный нос, когда услышу твои ласковые речи, ты станешь для меня еще прекраснее, очаровав и покорив меня. Ты моя высокочтимая госпожа. О жена героя! Если кто-нибудь обидел тебя, пожалуйста, скажи мне об этом. Я готов наказать обидчика» если только он не принадлежит к касте брахманов. В этих трех мирах и за их пределами я не пощажу никого, кроме слуг Мурарипу, Кришны. Любой, кто обидел тебя, не сможет спокойно жить, ибо я готов покарать его. Дорогая жена, никогда прежде я не видел твоего лица неукрашенным тилоком, угрюмым и неозаренным любовью. Не видел я и того, чтобы твои прекрасные груди стали мокрыми от слез из твоих глаз, и никогда я не видел, чтобы твои губы, обычно алые, как плод бимба, побелели. Дорогая царица, побуждаемый греховными желаниями, я без твоего позволения отправился на охоту в лес. Поэтому я должен признать, что обидел тебя, и все же, поскольку я самый верный из твоих подданных, должна быть очень довольна мной. На самом деле, я очень сожалею о случившемся, но в то же время, пронзенный стрелой Купидона, томлюсь вожделением. Впрочем, какая красавица отвергнет своего охваченного вожделением мужа и откажется соединиться с ним? Глава двадцать седьмая. Нападение Чандавеги на город царя Пуранжины и характер Калакани. Великий мудрец народа продолжал. Дорогой царь, прибегнув к различным уловкам, жена царя Пуранжины совершенно обворожила его и подчинила своей власти, а затем удовлетворила его страсть и насладилась с ним любовью. Совершив омовение, царица облачилась в приносящие счастье одежды и надела на себя украшения. Затем она поела и довольная вернулась к царю. Глядя на ее привлекательное, разукрашенное лицо, царь сердечно приветствовал ее. Царица Пуранжани обняла царя, и в ответ он тоже обнял ее за плечи. Так они наслаждались, сидя в уединенном месте и обменивались шутками. Очарованный своей прелестной женой, царь Пуранжина совсем потерял голову. Бесцельно проводя время, он забыл о том, что с каждым прошедшим днем и ночью ему остается жить все меньше и меньше. Так царь Пуранжина, несмотря на развитое сознание, все больше погружался в иллюзию. Все свое время он проводил в постели, и голова его, как на подушке, всегда покоилась на руках жены. Иначе говоря, целью и смыслом его жизни стала женщина. Оказавшись таким образом во власти гуны невежества, он не мог понять смысл самоосознания, а также постичь духовную природу и верховную личность Бога. Дорогой царь Прочинобархишат, так Пуранжана, сердце которого было осквернено вожделением и грехом, наслаждался близостью со своей женой, и его молодость — пролетело как одно мгновение затем обращаясь к царю прохино великий мудрец народа сказал о ты кому отпущена долгая жизнь вират так царь пуранжина зачал в лоне своей жены пуранжене тысячу сто сыновей однако за этим занятием прошла половина его жизни о проджапате У царь Прохинобархишат, у Пуранжаны также родились 110 дочерей, все они были достойны своего отца и матери и отличались благонравием, великодушием и другими добродетелями. Затем, чтобы увеличить число продолжателей рода, царь Пуранжана, правитель Панчалы, нашел своим сыновьям добродетельных жен, а дочерям достойных мужей. У каждого из этих многочисленных сыновей появились сотни своих детей. Так сыновья и внуки царя Пуранжаны буквально заполонили город Панчалу. Эти сыновья и внуки были настоящими грабителями, отнимавшими у царя Пуранжаны его богатство, в том числе дом, казну, слуг, помощников, словом, все, к чему Пуранжана был так сильно привязан великий мудрец народа продолжал дорогой царь прохино бархишат как и тебя царя пуранжену обуревали многочисленные желания поэтому он поклонялся полубогам предкам и сильным мира сего совершая жертвоприношения одно ужаснее другого ибо все они были вызваны желанием убивать животных в конце концов для царя пуранжены привязанного к кармической деятельности кармаканди своим родным и близким и изнуренного оскверненным сознанием наступило время которое не по душе тем в ком сильна привязанность к материальному о царь на гандхар волое живет царь по имени чандавега в его подчинении находится 360 могучих воинов гандхвов У чандавеги было столько же женщин гандхарви сколько и воинов и все они постоянно расхищали то, чем наслаждается человек. Когда царь Гандхарва Раджа и его подручные начали грабить город Пуранжаны, пятиглавый змей встал на его защиту. Пятиглавый змей, градоначальник и защитник города царя Пуранжаны, бился с Гандхаровыми на протяжении ста лет. Он один сражался со всеми ими, хотя их было семьсот Вынужденный в одиночку сражаться с таким количеством воинов, каждый из которых был отважным бойцом, пятиглавый змей совсем обессилел. Увидев, что его самый близкий друг теряет силы, царь Пуранжина, а также все его друзья и остальные жители города, не на шутку, встревожились. Царь Пуранжина собирал налоги в городе Панчали, и это давало ему возможность наслаждаться сексом находясь в полной власти женщин, он не мог понять, что его жизнь проходит и что приближается его смерть. Дорогой царь Прочино Бархишат, в ту пору дочь грозного времени бродила по трём мирам ища себе мужа. Никто не соглашался взять её в жёны, но она всё равно приходила к каждому. Дочери времени Джари очень не везло поэтому ее прозвали Дурбхагой, несчастной. Но некогда один великий царь угодил ей. Этот царь приветил ее, и потому она даровала ему чудесное благословение. Однажды, когда я спустился на землю с высшей планетной системой Брахмалоки, я встретился с дочерью времени, которая бродила по вселенной. Зная, что я дал обед Брахмачарье, она воспылала ко мне страстью, и предложила мне обручиться с ней. Великий мудрец народа продолжал. «Когда я отказался выполнить ее просьбу, она разгневалась и предала меня суровому проклятию. Поскольку я отказал ей, она сказала, что отныне я не смогу подолгу оставаться в одном месте. Отвергнутая мной, она с моего разрешения обратилась к царю Яванов по имени Пхая страх и вышла за него замуж. Приблизившись к царю Яванов, Калакани обратилась к нему, как к великому герою. «Мой повелитель, ты лучший из неприкасаемых. Я влюблена в тебя и хочу выйти за тебя замуж. Я знаю, что тот, кто дружит с тобой, никогда не потерпит поражения». Считается, что тот, кто не раздает пожертвования, как того требуют обычаи или священные писания, а также тот, кто не принимает их, находится под влиянием гуны невежества. Такие люди идут путем глупцов, и потому в конце скорбят и жалеют о прожитой жизни. Колокания продолжала. «О благородный муж, я пришла для того, чтобы служить тебе. Будь же милостив ко мне и возьми меня в жены». Первый долг каждого порядочного человека – проявлять сострадание к тому, кто оказался в беде. Услышав слова Калаканьи «Дочери Времени», царь Яванов улыбнулся и стал думать о том, как исполнить тайную миссию, порученную ему проведением. Затем он обратился к Калаканьи со следующими словами. Царь Яванов ответил, «Тщательно все обдумав, я решил, кто будет твоим мужем. На самом деле, каждый знает, что от тебя нечего ждать, кроме неприятностей и вреда». Кто же возьмет тебя в жены, если ты никому не нравишься? Этот мир является результатом кармической деятельности. Поэтому ты можешь из-под нападать на всех живущих в нем людей. С помощью моих воинов ты будешь убивать их, не встречая сопротивления. Царь Яванов продолжал. Вот мой брат Праджавара. Ты же будешь моей сестрой. С вашей помощью, а также с помощью моих грозных воинов, я буду, оставаясь невидимым, действовать в этом мире. Глава двадцать восьмая как Пуранжина в следующей жизни родился женщиной. Великий мудрец народа продолжал. Дорогой царь Прочинобархишат, вскоре после этого царь Яновов по имени Страх пустился странствовать по всему миру, сопровождаемый проджварой Калаканьей и своими воинами. Однажды грозные воины царя Яванов стремительно напали на город Пуранжены. Хотя в этом городе было все необходимое для чувственных наслаждений, его единственным защитником оказался старый змей. С помощью этих грозных воинов Калаканья нападала на одного жителя города Пуранжены за другим и выводила их всех из строя. Когда Калаканья, дочь времени, напала на тело, Грозные воины царя Яванов через разные ворота вошли в город и стали жестоко мучить всех его жителей. Когда на город Пуранжаны напали воины Явана Раджи с Калаканьей, пуранжена, который был очень сильно привязан к своей семье, оказался в весьма затруднительном положении. Очутившись в объятиях Калаканьи, царь Пуранжана со временем полностью утратил свою былую красоту. Из-за сильной привязанности к сексу он выжил из ума и лишился всех богатств. Отняв у него все, что было, Ганхарвы и Яваны своей силой сокрушили его. Тогда царь Пуранжина увидел, что в его городе царит хаос, а его сыновья, внуки, слуги и министры постепенно превращаются в его врагов. Он заметил, что даже его жена становится все более холодной и безразличной к нему. Увидев, что все члены его семьи, родственники, последователи, слуги, секретари и приближенные, настроены против него, царь Пуранжина не на шутку встревожился. Но поправить положение он не мог, поскольку находился в полной власти Калаканьи. Под влиянием Калаканьи все, что раньше доставляло Пуранжине удовольствие, теперь потускнело и утратило свою привлекательность. По-прежнему, находясь во власти вожделения, он стал совсем несчастным. Он не мог понять, ради чего он живет, но по-прежнему любил свою жену и детей и беспокоился о том, как обеспечить их всем необходимым. Солдаты, гандхарвы и яваны, захватили город царя Пуранжаны. И хотя царь не хотел уходить оттуда, он был вынужден к этому обстоятельствами. Его город был разгромлен Калаканьей тогда старший брат ямана радджи праджвара поджег город чтобы доставить удовольствие своему младшему брату другое имя которого страх когда город запылал все горожане слуги царя а также все члены его семьи сыновья внуки жены и другие родственники оказались в огне и царь уранжена почувствовал себя очень несчастным начальник городской полиции Змей видел, как на горожан нападает колоканье, и вид родного города, разоряемого яванами и охваченного пламенем пожара, поверг его в горе. Во время лесного пожара змея, живущая в дупле дерева, старается выбраться из него. Подобно этому, когда город охватило пламя, начальник городской полиции, змей, захотел покинуть город, чтобы спастись от невыносимого жара. Из-за того, что воины, Гандхарвы и Яваны, отняли силы у тела змея, члены его тела совсем ослабели. Когда он попытался покинуть тело, враги задержали его. Поняв, что попытка не удалась, змей принялся громко стенать. Тогда царь Пуранжина стал думать о своих дочерях, сыновьях, внуках, невестках, зятьях, слугах и свите, а также о своем дворце, его обстановке и тех богатствах, которые ему удалось скопить. Царь Пуранжана был очень сильно привязан к семье, а также к понятиям «я» и «моё». Страсть к жене практически разорила его. Когда же им пришло время расставаться, горе его не было конца. Тревожные мысли одолевали царя Пуранжану. увыдумал он, — «у моей жены», — так много детей. Как же она будет заботиться о них, когда я уйду из этого тела? О, ее будут постоянно мучить мысли о том, как прокормить семью». Затем царь Пуранжана стал думать о том, как он жил со своей женой. Он вспомнил, что жена не садилась обедать, пока не поест он, не совершала омовение пока не закончит омовение муж, что она всегда была очень привязана к нему И потому, если он порой гневался и ругал ее, она просто молчала, терпеливо снося все его несправедливые упреки. Царь Пуранжина продолжал думать о том, как всякий раз, когда он заходил в тупик, жена давала ему добрый совет. Как она печалилась, когда он уезжал из дома. Хотя она была матерью стольких героев, царь все же боялся, что она не сумеет справиться с многочисленными домашними обязанностями. Тревога не покидала царя Пуранжану. «Как мои сыновья и дочери, которые во всем зависят от меня, будут жить, когда я уйду из этого мира? Они окажутся в положении пассажиров корабля, который потерпел крушение среди океана». Царю Пуранжане не следовало оплакивать судьбу своей жены и детей, но, наделенный разумом купца он делал это. Тем временем Явана Раджа по имени Страх решительно приблизился к царю, чтобы арестовать его. Увидев, как Яваны, связав царя словно животное, уводят его к себе, приближенные Пуранжины погрузились в скорбь. Но пока они горевали, их заставили отправиться вслед за своим господином. Змей, уже арестованный воинами Явана Раджи и вытащенный из города, вместе со всеми последовал за своим господином. Как только все они покинули город, он был стерт с лица земли и обращен в прах. Даже когда могущественный Явана с неистовой силой увлек царя Пуранжану за собой, тот по невежеству так и не вспомнил о своем друге и доброжелателе сверх душе. Жестокосердный царь Пуранжана во время жертвоприношений убил множество животных, и теперь, пользуясь возможностью, все они стали пронзать его своими рогами. При этом ему казалось, что его рубят на куски топорами. Из-за скверняющего общения с женщинами, живое существо, подобно царю Пуранжане, на долгие годы лишается памяти и навеки погружается во тьму материального существования – где оно обречено на всевозможные страдания. Оставляя тело, царь Буранджана думал о своей жене, поэтому в следующей жизни он родился очень красивой и знатной женщиной. Он стал дочерью царя Видарбхи и появился на свет в царском дворце. Было решено, что Вайдарбхи, дочь царя Видарбхи, выйдет замуж за необыкновенно могущественного Малая-дваджу, жителя страны Панду. Победив других царевичей, он добился руки дочери царя Видарбхи. У царя Малая-Дваджи родилась одна дочь с черными глазами и семь сыновей, которые впоследствии стали правителями земли, называемой Дравидой. Таким образом, той землей стали править семь царей. Дорогой царь Парачина Бархишат, У сыновей Малая-Дваджи родились тысячи и тысячи сыновей, которые правили всем миром до конца жизни одного из Ману и даже после его смерти. Великий мудрец Агастия женился на старшей дочери Малая-Дваджи, которая дала обет преданному служению Господу Кришне. У нее родился сын по имени Дритхачюта, сыном которого стала Идмаваха. После этого великий царь и святой Малая-Дваджа разделил свое царство между сыновьями и, желая целиком посвятить себя поклонению Господу Кришне, отправился в безлюдное место, называемое Кулачалой. Когда царь Малая-Дваджа отправился в Кулачалу, его верная жена с обворожительными глазами отказалась от всех семейных радостей и, оставив детей и дом, последовала за мужем, как лунный свет следует за луной. В провинции Кулачала текли реки Чандраваса, Тампропарни и Ватадака. Царь Малая-Дваджа ежедневно ходил к этим священным рекам и омывался в них, очищая себя снаружи и изнутри. Он совершал омовение, питался луковицами, семенами, листьями, цветами, кореньями, плодами и травами и пил воду. Так он умерщвлял свою плоть и постепенно тело его исхудало. Совершая аскезы, царь Малая-Дваджа постепенно приучил свое тело и ум одинаково воспринимать такие проявления двойственности, как холод и жара, счастье и горе, ветер и дождь, голод и жажда, приятные и отталкивающие. Так он одержал победу над миром относительности. Поклоняясь Господу, совершая аскезы, исследуя регулирующим принципам, Царь Малая-Дваджа подчинил себе чувства, жизненную силу и сознание. Это позволило ему полностью сосредоточиться на сущности Верховного Брахмана, Кришне. Так он провел на одном месте сто лет по исчислению полубогов. За это время он развил в себе чистую любовь к Кришне, Верховной Личности Бога, и оставался непоколебимым в ней. Научившись отличать сверхдушу от индивидуальной души, царь Малай-дваджи обрел совершенное знание. Индивидуальная душа находится в одном месте, тогда как сверхдуша вездесуща. Царь до конца осознал, что материальное тело отлично от души, которая просто наблюдает за действиями тела. Очистившись от материальной скверны, царь Малая-Дваджа стал получать наставление непосредственно от Верховной Личности Бога и таким образом обрел совершенное знание. Озаренный этим трансцендентным знанием, он смог постичь все сущее и увидеть мир со всех точек зрения. Тогда царь Малая-Дваджа увидел, что рядом с ним сидит сверхдуша, а он, индивидуальная душа, находится подле сверхдуши, Поскольку они были вместе, он понял, что ему незачем заботиться о своих интересах и перестал делать это. Дочь царя Видарбхи почитала своего мужа как бога. Она отказалась от всех удовольствий и, отрешившись от всего, следовала тем же принципам, что и муж. Так она служила ему. Дочь царя Видарбхи облачилась в рубище. Храня свои обеты и совершая суровые аскезы, она стала худой, как щепка. Поскольку она никогда не расчесывалась, ее волосы скатались в космы. И хотя она всегда находилась рядом с мужем, она оставалась молчаливой и спокойной, как пламя светильника в безветренную погоду. Однажды, продолжая, как обычно, служить своему мужу, сидевшему в неподвижной позе, Дочь царя Видарбхи вдруг поняла, что он оставил тело. Служа своему мужу, царица растирала ему стопы, но вдруг она почувствовала, что в них больше нет тепла, и поняла, что ее муж ушел из тела, оставив ее в одиночестве. В этот момент ее охватила страшная тревога. Лишившись общества мужа, она чувствовала себя как олениха, которую разлучили с оленем. Оставшись одна в лесу, овдовевшая дочь Видарбхи стала оплакивать своего мужа, громко стеная и обливая свою грудь потоками слез. «Вставай же, вставай, о из царей, взгляни на этот мир, окруженный водой, кишащий грабителями и самозванными царями. Вся земля охвачена страхом, и твой долг защищать ее». Так эта самая послушная из жен, припав к стопам своего умершего мужа, жалобно причитала в пустынном лесу, и из глаз ее лились слезы. Затем, собрав дрова, она разожгла большой костер и возложила на него тело своего мужа. Сделав это, она, охваченная скорбью, стала готовиться к тому, чтобы самой войти в огонь и умереть вместе с мужем. Дорогой царь, в это время там появился один брахман, старый друг царя Пуранжаны, и стал ласковыми словами утешать царицу. Брахман спросил царицу, кто ты, чья ты жена или дочь, кто этот мужчина, лежащий здесь? Похоже, ты оплакиваешь его мертвое тело. Разве ты не узнаешь меня? Я твой вечный друг. Вспомни, в прошлом ты не раз советовалась со мной. Брахман продолжал: "Дорогой друг, хоть ты и не узнал меня сразу, разве ты не помнишь, что в прошлом у тебя был очень близкий друг? К несчастью, покинув меня, ты решил стать наслаждающимся в материальном мире. Мой дорогой друг, мы с тобой словно два лебедя. Мы живём в одном сердце, которое подобно озеру Манаса. Мы провели вместе много тысяч лет но по-прежнему далеки от родного дома. Мой дорогой друг, ты остался для меня тем же другом, каким был прежде. С тех пор, как ты покинул меня, ты становился все более материалистичным и, не видя меня, скитался в разных формах жизни по материальному миру, созданному некой женщиной. В этом городе, материальном теле, пять садов, девять ворот один страж, три жилища, шесть семей, пять торговых товаров, пять материальных элементов и одна женщина, хозяйка дома. Дорогой друг пять садов это пять объектов чувств, которыми мы наслаждаемся. А страж жизненный воздух проходящий через девять ворот.ри жилища это основные элементы из которых построено тело: огонь, вода и земля. Ш семей, Это совокупность ума и пяти чувств. Пять торговых дворов — это пять органов действия. Заключая сделки, они используют все пять элементов, каждый из которых вечен. За всей этой деятельностью стоит душа. Душа — это личность и истинный наслаждающийся. Но укрывшись в городе теле, она лишается знания. Дорогой друг, когда ты вместе с женщиной материальных желаний входишь в это тело, ты с головой погружаешься в чувственные наслаждения. Это приводит тебя к тому, что ты забываешь о духовной жизни, а твои материальные представления служат причиной всевозможных страданий, которые ты испытываешь. На самом деле ты не дочь Видарбхи, так же, как и этот мужчина, Малая Дваджи, не твой заботливый муж. Не был ты и мужем по Пуранжани, ты просто заточен в этом девятивратном теле. Иногда ты считаешь себя мужчиной, иногда целомудренной женщиной, а иногда бесполым евнухом. Все это связано с телом, созданным иллюзорной энергией. Это моя энергия, и на самом деле оба мы, и ты, и я — чистые духовные существа. Постарайся понять это. Я пытаюсь разъяснить тебе наше истинное положение. Дорогой друг, в качественном отношении между мной, сверхдушой и тобой, индивидуальной душой, нет никакой разницы, ибо мы оба духовны. Поистине, друг мой, ты по своей природе не отличен от меня. Обдумай все это как следует. Истинные мудрецы, те, кто действительно обладает знанием, не видят качественных различий между тобой и мной. Человек, который смотрит на свое отражение в зеркале, думает, что между ним и его отражением нет разницы, тогда как другие видят два тела. Точно так же, когда живое существо обуславливается соприкосновением с материей, которое влияет и в то же время не влияет на него, между ним и Богом возникает различие. Так вдвоем эти лебеди живут в сердце. Когда один лебедь получает наставление от другого, он возвращается в свое изначальное естественное состояние. Это значит, что он вновь обретает сознание Кришны, утраченное из-за привязанности к материальному. Дорогой царь Прачина Бархишат, известно, что верховную личность Бога, причину всех причин, можно постичь с помощью иносказаний. Вот почему я рассказал тебе историю Пуранджаны. В сущности, она является руководством к самосознанию. Глава двадцать девятая. Беседы Нарады и царя Прочинабархи Царь Прочинабархишат сказал, «О господин, мы не смогли до конца понять рассказанную тобой аллегорическую историю о царе Пуранжане. Люди, обладающие совершенным духовным знанием, безусловно способны постичь ее смысл, но нам, слишком привязанным к кармической деятельности, очень трудно сделать это великий мудрец народа продолжал знай же что поранжена живое существо переселяется из одного тела в другое и форма его следующего тела определяется его собственными поступками он может оказаться в теле с одной двумя тремя четырьмя ногами множеством ног или вообще бизонах живое существо которая якобы наслаждается, переселяясь из одного тела в другое, называют Пуранжаной. Тот, кого я назвал неизвестным, — Верховная Личность Бога, повелитель и вечный друг живого существа. Материальные имена, действия или качества не помогают постичь Верховную Личность Бога, поэтому для обусловленной души Господь навеки остается неизвестным. Когда живое существо хочет наслаждаться всеми гунами материальной природы сразу, оно из множества телесных форм выбирает ту, у которой девять ворот, две руки и две ноги. Иными словами, оно становится человеком или полубогом. Великий мудрец народа продолжал. Употребленное в этой связи слово «прамада» относится к материальному разуму, то есть к невежеству. Смысл этого в следующем. Руководствуясь таким разумом, живое существо отождествляет себя с материальным телом. Под влиянием материального сознания я и моё, оно начинает наслаждаться и страдать с помощью материальных органов чувств. Такое живое существо запутывается в сетях материального существования. Пять органов действия и пять познающих чувств друзья Пуранджаны. Они помогают живому существу приобретать знания и заниматься разнообразной деятельностью. Действия чувств – это подруги, а пятиглавый змей – жизненный воздух, представленный в теле пятью воздушными потоками. Одиннадцатый слуга, который распоряжается остальными – это ум. Он руководит как чувствами, познающими мир, так и органами чувств, занимающимися деятельностью. Царство Панчала – это место, где живое существо наслаждается пятью объектами чувств. В этом царстве находится город-тело с девятью вратами. Глаза, ноздри и уши – это три пары ворот, расположенных в одном месте. Рот, детородный орган и задний проход тоже являются воротами. Помещенное в тело с девятью воротами, живое существо действует за его пределами в материальном мире и наслаждается объектами чувств, такими как форма и вкус. Пять органов чувств, два глаза, две ноздри и рот расположены спереди. Правое ухо называют южными воротами, а левое – северными. Два отверстия, или двое ворот, расположенных на западе, называют задним проходом и детородным органом. Двое ворот, о которых я рассказал, Кхадьота и Авермукхи, это два глаза, расположенные недалеко друг от друга, в одном месте. Город Випхараджита символизирует форму. Иначе говоря, два глаза постоянно созерцают различные формы. Двое ворот на линии и на линии — это две ноздри, а город Саурабха символизирует запах. Спутник по имени Аватхута — это обоняние. Ворота, называемые Мукхья, — это рот, а ворота Випана — дар речи. Расагьей называют способность различать вкус. Город Апана — это речь, а бахудана — разнообразная пища. Правое ухо называют воротами Петриху, а левое воротами Деваху. Нарадамуни продолжал: "Город, названный Дакшина Панчалой, это священные писания, ведущие человека по пути праврити, пути кармической деятельности, доставляющей наслаждение. Другой город, Уттара Панчала, символизирует писания которые призваны помочь людям свести к минимуму кармическую деятельность и обрести знания через уши живые существа получают разные виды знания поэтому одни из них попадают на петрелоку а другие на деволоку все это становится возможным благодаря наличию двух ушей через нижние ворота асури детородный орган Живое существо входит в город Грамаку, чтобы заниматься там сексом, доставляющим огромное удовольствие обыкновенным людям, которые являются попросту глупцами и негодяями. Способность производить потомство называется дурмадой, а анус именуется ниррити. Говоря, что Пуранжана идет в Вайшасу, я имел в виду, что он попадает в ад, его сопровождает Луптхака Орган действия в заднем проходе. Ранее я также упоминал двух слепых спутников, это руки и ноги. С их помощью живое существо совершает всевозможные действия и передвигается. Слово антахпура означает сердце. Слово вешучина, что значит блуждающий всюду, относится к уму. В уме живое существо наслаждается различными проявлениями влияния гун материальной природы. Иногда влияние гун повергает его в иллюзию, иногда доставляет ему удовольствие, а иногда вызывает ликование. Ранее уже говорилось, что царица – это разум человека. Бодрствует он или спит, его разум создает всевозможные ситуации. Под влиянием оскверненного разума Живое существо рисует в своем воображении различные образы, а затем просто воспроизводит на них поступки и реакции, возникшие в его разуме. Нарада Муни продолжал. «Говоря о колеснице, я имел в виду тело. Органы чувств — это лошади, везущие колесницу. Год за годом бегут эти лошади, не встречая на своем пути никаких преград» но по сути дела колесница стоит на одном месте благочестивая и неблагочестивая деятельность это два колеса от тригуна материальной природы флаги на колеснице пять потоков жизненного воздуха удерживают живое существо в рабстве а ум выполняет функцию вожей разум это колесничий сердце сиденье Различные проявления двойственности, такие как удовольствие и боль, это дышло. Семь элементов – покрытие колесницы, а органы действия – пять внешних проявлений движения колесницы. Одиннадцать органов чувств – это воины. Поглощенное удовлетворением собственных чувств, живое существо восседает на колеснице и жизнь за жизнью пытается осуществить свои несбыточные мечты в погоне за чувственными удовольствиями. Тот, кого я назвал Чандавегой, неодолимым временем, окружен днями и ночами, названными Гандхарвами и Гандхарви. Семена дней и ночей, которых всего 360, постепенно уменьшают срок жизни материального тела. Та, кого я назвал Калаканьей, — это старость. Никто не хочет встречаться со старостью, но Яванишвара, яванараджа или смерть, считает Джару старость своей сестрой. Спутники Яванишвары, Ямараджи, которых называют воинами смерти, — это многочисленные болезни, поражающие тело и ум. Праджавары называют два вида лихорадки сильный жар и сильную простуду, то есть брюшной тиф и воспаление легких. Живое существо, заключенное в теле, подвергается всевозможным страданиям, которые посылает ему проведение, причиняя другие живые существа, а также собственное тело и ум. Но несмотря на все эти муки, живое существо, которому приходится удовлетворять потребности тела, ума и чувств, а также страдать от всевозможных болезней, строит многочисленные планы, одержимые жаждой наслаждаться в материальном мире. Хотя живое существо трансцендентно к материальному миру, по своему невежеству оно испытывает эти страдания, введенные в заблуждение ложным эго «я» и «моё». Так оно проживает сто лет в материальном теле. От природы живое существо наделено некоторой независимостью, позволяющей ему самому определять свое плохое или хорошее будущее, но забыв своего верховного учителя, личность Бога, оно отдает себя во власть гун материальной природы. Под влиянием этих гун, оно начинает отождествлять себя с телом и, чтобы удовлетворить телесные потребности, привязывается к разнообразной деятельности. Иногда живое существо находится под влиянием гуна невежества, иногда страсти, а иногда благости. Так живое существо получает тела различных типов, подверженные влиянию разных гун материальной природы. Люди в гуне благости занимаются благочестивой деятельностью, то есть действуют в соответствии с указанием Вет. Благодаря этому они достигают высших планет, где обитают полубоги. Те, кто находится под влиянием гуны страсти, занимаются разного рода созидательной деятельностью на планетах, населенных людьми. А те, на кого влияет гуна тьмы, испытывают всевозможные страдания и обитают в животном царстве. Живое существо, находящееся в материальном мире и покрытое гуной невежества, становится то мужчиной, то женщиной, то гермафродитом, то человеком, то полубогом, то птицей, то зверем и так без конца. Так оно странствует в материальном мире и в зависимости от своих поступков, совершенных под влиянием гун материальной природы, получает тела разных типов. Живое существо подобно голодному псу, который в надежде на то, что его накормят, бродит от дома к дому. В одном доме волей судьбы его бьют и выгоняют на улицу, а в другом дают немного еды так и живое существо, одолеваемое бесчисленными желаниями, скитается в материальном мире по воле судьбы, рождаясь в различных формах жизни. Иногда оно оказывается на вершине жизни, а иногда на дне. Оно рождается то на райских планетах, то на средних, то в аду и так без конца. Живые существа пытаются противостоять многочисленным страданиям, причиной которых являются высшие силы, другие живые существа или же их собственное тело и ум. Но, несмотря на все их попытки преодолеть законы природы, обусловленные этими законами, они вынуждены оставаться в их власти. Человек, несущий на голове тяжелый груз, время от времени дает ей отдохнуть, перекладывая груз на плечо. Так он пытается облегчить свою ношу но к каким бы ухищрением он ни прибегал он просто перекладывает тот же самый груз с одного места на другое Нарада продолжал безгрешной последствия кармической деятельности невозможно нейтрализовать с помощью другой деятельности если она не проникнута сознанием кришны любая деятельность такого рода порождена невежеством Сменив кошмарный сон на болезненную галлюцинацию, мы не почувствуем облегчения. Избавиться от сна можно только проснувшись. Подобно этому, наша жизнь в материальном мире является результатом нашего невежества и иллюзии. Не разбудив в себе дремлющее сознание Кришны, мы не можем стряхнуть с себя этот сон. Чтобы окончательно разрешить все свои проблемы, мы должны пробудить в себе сознание Кришны. Порой мы страдаем из-за того, что нам приснился тигр или привиделась змея, хотя на самом деле ни тигра, ни змеи перед нами нет. Так мы сами создаем различные ситуации в тонкой форме и сами же страдаем от этого. От этих страданий невозможно избавиться, пока мы не проснемся. Истинная цель каждого живого существа заключается в том, чтобы избавиться от невежества которая не позволяет ему разорвать заколдованный круг рождений и смертей. Сделать это можно только, если мы предадимся Верховному Господу, приняв покровительство Его Представителя. Если человек не занят преданным служением Верховной Личности Бога, в Осудеве он не сможет полностью отречься от материального мира и обрести истинное знание. У лучший из царей, тот, кто исполнен веры, Кто постоянно слушает повествования, прославляющие верховную личность Бога, кто неустанно развивает в себе сознание Кришны и слушает рассказы о деяниях Господа, очень скоро становится достойным того, чтобы воочию увидеть верховную личность Бога. Дорогой царь, если человек окажется там, где живут чистые и преданные, которые, следуя всем правилам и предписаниям, очистили свое сознание и с огромным энтузиазмом слушают и пересказывают повествования, прославляющие верховную личность Бога, и если ему посчастливится услышать этот нектар, который как вода реки непрерывно льется из их уст, то он забудет о потребностях тела, таких как голод и жажда, и избавится от страха, скорби и иллюзии. Обусловленную душу, постоянно мучат голод, жажда и другие желания плоти. Поэтому у нее почти не остается времени на то, чтобы развивать в себе желание слушать нектарные речи верховной личности Бога. Господь Брахма, самое могущественное существо во Вселенной и Отец всех прародителей, Господь Шива, Ману, Дакша и другие повелители человечества – четверо святых брамачари во главе с Санакой и Санатаной, великие мудрецы Маричи, Атри, Ангира, Пуластья, Пулаха, Крату, Пхригу, Васиштха и твой смиренный слуга народа это великие брахманы, способные авторитетно объяснить ведические писания. Благодаря аскезам, занятиям медитацией и накопленным знаниям мы обладаем огромным могуществом. Но, несмотря на все наши попытки постичь Верховного Господа, который всегда стоит у нас перед глазами, мы не знаем его до конца. Сколько бы человек не изучал веды, в которых заключено беспредельное знание, и не поклонялся различным полубогам, символически представленным ведическими мантрами, поклонение полубогам не поможет ему постичь всемогущую Верховную Личность Бога. Целиком посвятив себя преданному служению, человек обретает благосклонность Господа, который проливает на него свою беспричинную милость. Благодаря этому пробудившийся ото сна преданный прекращает заниматься материальной деятельностью и перестает совершать ведические обряды и ритуалы. Дорогой царь Бархишман... Никогда не позволяй невежеству заставить тебя совершать ведические ритуалы или заниматься кармической деятельностью, несмотря на то, что разговоры об этих обрядах ласкают слух и может показаться, что они принесут тебе благо. Никогда не считай их высшей целью жизни. Неразумные люди думают, что нет ничего важнее ведических обрядов и ритуалов. Они не знают, что предназначение вет помочь живому существу найти свой родной дом, где живет верховная личность Бога. Находясь во власти иллюзии, такие люди не стремятся вернуться в свой настоящий дом, а ищут приюта в других домах. Дорогой царь, вся поверхность земного шара устлана колючей травой куша, что составляет предмет твоей особой гордости — ибо, совершая жертвоприношение, ты убил великое множество разных животных. По своей глупости, ты не знаешь, что удовлетворить Верховную Личность Бога можно только занимаясь преданным служением. Этого ты никак не можешь понять. Ты должен делать только то, что доставляет удовольствие Верховной Личности Бога. Каждому из нас необходимо обрести знание, которое поможет ему осознать Кришну». Шри-Хари, верховная личность Бога, это сверхдуша, которая руководит действиями всех существ, получивших материальные тела в этом мире. Верховный Господь осуществляет высший надзор над всем, что происходит в царстве материальной природы. Кроме того, Он наш лучший друг, и каждый из нас должен укрыться под сенью Его лотосных стоп. Тот, кто сделает это, обретет счастье в жизни. Тот, кто занят преданным служением, ничего не боится в материальном мире, ибо Верховная Личность Бога является сверхдушой и другом каждого живого существа. Человек, которому известна эта тайна, обладает истинным знанием и имеет право стать духовным учителем всего мира. Истинный духовный учитель, представитель Кришны, не отличен от самого Кришны. Великий мудрец народа продолжал. О достойнейший, я надлежащим образом ответил на все твои вопросы. А теперь послушай еще один рассказ, заслуживший одобрение святых мудрецов и исполненный сокровенного смысла. Дорогой царь, найди оленя, который вместе со своей подругой пасется в саду, где растет множество прекрасных цветов. Олень увлеченно щиплет траву и наслаждается мелодичным жужжанием шмелей. Но подумай, в каком положении он находится? Он не замечает перед собой тигра, который живет, питаясь чужой плотью, и не видит, что позади притаился охотник, готовый пронзить его острыми стрелами. Поистине, этот олень обречен на верную смерть. Дорогой царь, женщина, которая сначала очаровывает нас своей красотой, а затем начинает вызывать раздражение, подобно цветку, который сначала кажется прекрасным, а под конец внушает отвращение. Общаясь с женщиной, мужчина запутывается в сетях вожделения и, как ароматом цветка, наслаждается любовной близостью с ней. Он проводит свою жизнь, удовлетворяя органы чувств, от языка и до гениталий, и, живя в кругу семьи, считает себя необыкновенно счастливым. Общение с женой заставляет его постоянно думать о семейной жизни. Он получает огромное удовольствие, слушая разговоры своей жены и детей, подобные мелодичному жужжанию шмелей, которые собирают мед, перелетая с цветка на цветок. Так человек забывает, что перед ним стоит призрак времени, который с каждым прошедшим днем и ночью сокращает отпущенный ему срок жизни. Он не понимает, что жить ему остается все меньше и меньше, и не замечает повелителя смерти, который пытается нанести ему удар в спину. Попытайся понять это, ты находишься в очень опасном положении, и враги окружают тебя со всех сторон. Дорогой царь, постарайся понять смысл рассказанной мной аллегорической истории о олене. Полностью осознав свою духовную природу, прекрати слушать столь милые твоему сердцу разговоры о том, как, занимаясь кармической деятельностью, можно достичь райских планет. Оставь семейную жизнь, которая основана на половых отношениях, и не слушай рассказов о ней, а ищи милости освобожденных душ, которые помогут тебе обрести покровительство Верховной Личности Бога. Послушайся меня и избавься от привязанности к материальной жизни». Царь ответил, «Дорогой Брахман, я очень внимательно выслушал все, что ты сказал, и, обдумав твои слова, пришел к выводу, что очарьи, побудившие меня заниматься кармической деятельностью, не знали этих сокровенных истин. Иначе как объяснить то, что они не открыли мне их? Дорогой Брахман, то, чему учишь ты, противоречит наставлениям духовных учителей, побудивших меня заниматься кармической деятельностью». Теперь мне стало понятна разница между преданным служением, знанием и отречением. Прежде мне было не совсем ясно, в чем заключается эта разница, но ты милостиво рассеял все мои сомнения. Теперь я вижу, что даже великие мудрецы могут заблуждаться относительно истинной цели жизни, которая, конечно же, состоит не в материальных наслаждениях. В следующей жизни... Живое существо наслаждается плодами тех поступков, которые оно совершило в этой жизни. Тот, кто постиг мудрость вет, говорят, что все наши радости и невзгоды являются результатом наших поступков, совершенных в прошлом. Но мы видим, что того тела, которое действовало в прошлой жизни, больше не существует. Как же мы можем наслаждаться или страдать из-за последствий того, что мы делали, находясь в другом теле? Великий мудрец народа продолжал. В этой жизни живое существо действует в грубом теле. К деятельности его побуждает тонкое тело, состоящее из ума, разума и эго. Когда грубое тело умирает, тонкое тело продолжает существовать, наслаждаясь и страдая. Таким образом, со смертью грубого тела ничего не меняется. Во сне живое существо покидает тело, в котором находится, когда бодрствует. Деятельность ума и разума переносит его в другое тело, и оно становится богом или псом. Оставив одно материальное тело, живое существо входит в тело животного или полубога и рождается либо на этой, либо на другой планете. Так оно наслаждается плодами деятельности, которой оно занималось в предыдущей жизни. Живое существо трудится, находясь во власти телесных представлений о жизни. «Я такой-то», — думает оно, — «у меня есть такие-то обязанности, и я должен выполнять их». Все это не более чем измышления, и основанная на них деятельность приходящая, Но тем не менее, по милости Верховной Личности Бога, живое существо имеет возможность действовать в соответствии с ними. Так оно получает очередное тело. О состоянии ума или сознания живого существа можно судить по деятельности его познающих и действующих органов чувств. В свою очередь, состояние ума или сознания человека позволяет определить, что он делал в своей прошлой жизни. Порой мы вдруг видим или слышим то, чего в своем нынешнем теле никогда не видели и не слышали. Иногда это случается с нами во сне. Итак, дорогой царь, всевозможные мысли и образы, которые возникают в уме живого существа, — покрытого оболочкой тонкого тела, тянутся за ним из предыдущей жизни. Не сомневайся в истинности моих слов, в нашем уме не может возникнуть того, с чем мы не сталкивались в прошлых жизнях. О царь, пусть тебе во всем сопутствует удача. Ум — причина того, что живое существо получает тело определенного типа, соответствующее характеру его взаимодействия с материальной природой. По состоянию ума живого существа можно судить о том, кем оно было в прошлой жизни и какое тело получит в будущем. Таким образом, ум содержит информацию о прошлой и будущей жизни живого существа. Порой во сне мы видим то, с чем ни разу не сталкивались в этой жизни и о чем никогда не слышали. Но на самом деле все это происходило с нами, только в другое время, в другом месте и при других обстоятельствах. В каких бы грубых материальных телах не оказывалось живое существо, его ум продолжает действовать, фиксируя мысли, порожденные желанием чувственных наслаждений. В уме эти мысли накладываются друг на друга, Так что порой у нас возникают образы, которые мы никогда не видели и о которых никогда не слышали. Находиться в сознании Кришны значит постоянно общаться с Верховной Личностью Бога, пребывая в таком состоянии ума, в котором преданный видит мироздание таким, как видит его Господь. Такое видение мира не может быть постоянным, оно открывается человеку, подобно темной планете Раху, которая становится доступной нашим взорам, только когда на небе светит полная луна. Пока существует тонкое материальное тело, состоящее из ума, разума, чувств, объектов чувств и результатов взаимодействия материальных кун будет существовать и сознание, основанное на ложном самоотождествлении, а также временный объект этого отождествления, грубое тело. В состоянии глубокого сна или обморока, при сильном потрясении, вызванном тяжелой утратой, в момент смерти, а также при очень высокой температуре, в теле прекращается циркуляция жизненного воздуха. При этом живое существо перестает отождествлять себя с материальным телом. В юности все десять органов чувств и ум человека проявлены полностью. Но в утробе матери и в детстве его органы чувств и ум скрыты, как луна скрыта тьмой в ночь новолуния. Когда живое существо видит сны, объекты чувств как таковые отсутствуют. Тем не менее, поскольку раньше живое существо уже вступало в контакт с объектами чувств, они проявляются. Подобно этому, живое существо, душа, не перестает существовать, от того, что его органы чувств развиты не полностью, хотя это лишает его возможности вступить в непосредственный контакт с объектами чувств. Пять объектов чувств, пять органов действия, пять познающих органов чувств и ум представляют собой 16 материальных экспансий. Они соединяются с живым существом и находятся под влиянием трех гун материальной природы. Таково положения обусловленной души в материальном мире. В силу определенных процессов, проходящих в тонком теле, живое существо получает и оставляет грубые материальные тела. Это явление называется переселением души. В результате душа испытывает иллюзорные радости и печали, страх, счастье и горе. Переползая с одного листа на другой, Гусеница, прежде чем оторваться от того листа, на котором сидит, должна уцепиться за следующий. Подобно этому, прежде чем оставить свое нынешнее тело, живое существо должно обрести следующее, тип которого определяется его деятельностью в этой жизни. Причина этого в том, что ум является хранилищем всех желаний. До тех пор... Пока у нас сохраняется желание наслаждаться в этом мире, мы будем заниматься материальной деятельностью. В процессе материальной деятельности живое существо удовлетворяет свои чувства и при этом создает новую цепь материальных действий. Так оно попадает в ловушку материальной жизни и становится обусловленной душой. Знай же, что материальный космос – Создается, существует и уничтожается по воле Верховной Личности Бога. Таким образом, Господь надзирает над всем, что происходит в материальном мире. Чтобы обрести это совершенное знание, нужно постоянно заниматься преданным служением Господу. Великий мудрец Майтрея продолжал. Так лучший из преданных, великий святой народа объяснил царю Прочинабархе, природу верховной личности Бога и живого существа. Затем народ Муни отправился на Сидхолоку, пригласив туда царя. В присутствии министров святой царь Прочинабархи составил наказ своим сыновьям, в котором поручил им заботиться о своих подданных. После этого он ушел из дворца и направился в святое место, называемое Капилашрамом, чтобы совершать аскезы. в копило ашраме, царь Прочинобархи совершал аскезы и налагал на себя покаяние до тех пор, пока полностью не избавился от материальных самоотождествлений. Достигнув трансцендентного уровня и служа Господу с любовью и преданностью, он обрел духовное тело, в качественном отношении неотличное от тела верховной личности Бога. Дорогой ведура, Каждый, кто услышит это повествование, в котором великий мудрец народа описал духовную природу живого существа, и каждый, кто перескажет его другим, избавится от телесных представлений о жизни. Это повествование, рассказанное великим мудрецом народой, прославляет трансцендентную верховную личность Бога. Поэтому тот, кто пересказывает его, безусловно освещает материальный мир. Это повествование очищает сердце живого существа и помогает ему осознать свою духовную природу. Всякий, кто пересказывает это трансцендентное повествование, непременно освободится из материального плена, и ему больше не нужно будет скитаться по материальному миру. Аллегорическую историю о царе Пуранжане, изложенную признанным авторитетом в духовной науке, и проникнутую духовным знанием я услышал от своего духовного учителя. Тот, кто сумеет постичь ее смысл, непременно освободится от телесных представлений о жизни и поймет, что такое жизнь после смерти. Даже тот, кто не имеет ясного представления о переселении души, получит его, изучив это повествование» стремление заботиться о своем теле, жене и детях, в равной степени присуще и животным, которые обладают необходимым для этого разумом. Если человек занимается только этим, то чем он отличается от животного? Нужно понять, что живое существо получает человеческое тело после великого множества рождений в процессе эволюции. Человек который обрел духовное знание и перестал отождествлять себя с грубым и тонким материальным телом, благодаря такому знанию выделяется среди индивидуальных душ подобно Верховной Личности Бога. Если живое существо разовьет в себе сознание Кришны, будет проявлять милосердие к другим и в совершенстве усвоит духовную науку самоосознания, Оно тут же освободится из материального плена. Все, что происходит во времени, в прошлом, настоящем и будущем, не более, чем сон. Таков сокровенный смысл всех ведических писаний. Глава тридцатая Деяния Прочетов Видура спросил у Мейтрии. «О, Брахман, до этого ты рассказывал о сыновьях Прочанабархи, Я узнал от тебя, что, повторяя молитвы, которые вознес Всевышнему Господь Шива, они умилостивили Верховную Личность Бога. Чего же они достигли в результате? Дорогой Бархаспатия, что же обрели сыновья Бархишата, прочеты после встречи с Господом Шивой, который так дорог Верховному Господу, дарующему освобождение? Понятно, что они перенеслись в духовный мир — но я также хочу узнать, что они обрели в материальном мире, в этой жизни или в следующих. Великий мудрец Майтрея сказал. Прочеты, сыновья царя Прочанабархи, выполняя волю отца, совершали в морских глубинах суровые аскезы. Вновь и вновь повторяя мантры, полученные от Господа Шивы, они смогли удовлетворить Господа Вишну, верховную личность Бога. Когда минуло десять тысяч лет, в течение которых прочеты совершали суровые аскезы, Господь, верховная личность, в награду за их труды предстал перед прочетами, явив им свой чарующий облик. Прочеты очень обрадовались Господу и почувствовали, что совершенные ими аскезы не пропали даром. Восседая на плечах Горуды, Господь был похож на тучу, которая покоится на вершине горы Меру. Трансцендентное тело Верховного Господа было облачено в великолепные одежды желтого цвета, а на шее у него красовался драгоценный камень каусту Пхамани. Сиянием своего тела Господь рассеял царящую во вселенной тьму. Лицо Господа было прекрасно а его убранную золотыми украшениями голову венчал блестящий шлем. Ослепительно сияя, он поражал взор своей красотой. У Господа было восемь рук, и в каждой из них он держал определенный вид оружия. Господа окружали полубоги, великие мудрецы и другие спутники, которые прислуживали ему. Взмахи крыльев Гаруды, носящего Господа, наполнили воздух звуками ведических гимнов, прославляющих Господа. Гаруда выглядел так же, как обитатели Кеннара Локи. На шее у личности Бога висела гирлянда, доходившая ему до колен. Обвивая его восемь могучих и длинных рук, эта гирлянда своей красотой бросала вызов богине процветания. Милостиво, взирая на беззаветно преданных Ему сыновей царя Прочина Бархишата, Господь заговорил с ними, и голос его звучал, как раскаты грома. Верховный Господь сказал, «Дорогие царевичи, я очень доволен тем, что вы так дружите между собой. У всех вас одно занятие — преданное служение». Я так доволен вашей дружбой, что желаю вам всяческих благ. Можете просить у меня любого благословения. Господь продолжал. Тот, кто вечером каждого дня вспоминает о вас, будет дружен со своими братьями и со всеми остальными живыми существами. Я осыплю благословениями всех, кто утром и вечером будет обращаться ко мне с молитвами, вознесенными Господом Шилой. Это позволит им осуществить все свои желания и вместе с тем обрести ясный разум. Вы с радостным сердцем выслушали приказание своего отца и добросовестно исполнили его. Поэтому слава о ваших добродетелях разнесется по всему миру. У вас родится замечательный сын, ни в чем не уступающий Господу Брахме. Слава о нем разнесется по всей вселенной, а его сыновья и внуки заселят все три мира. О сыновья царя Прочина Бархишата! Небесная куртизанка Прамлоча поручила лотосаокую дочь мудреца Канду заботам лесных деревьев, а сама вернулась на райские планеты. Эта девочка родилась в результате союза Апсары по имени Прамлоча с мудрецом Канду. Девочка, заботиться о которой было поручено деревьям, проголодалась и стала плакать. Тогда владыка леса, повелитель луны, из сострадания к девочке положил ей в рот свой палец, из которого сочился нектар. Таким образом девочка выросла по милости царя луны. Поскольку все вы послушны моей воле, я прошу вас, не мешкая, жениться на этой достойной девушке, наделенной многими добродетелями и необыкновенной красотой. Выполняя повеление своего отца, вы должны зачать с ней потомство. Все вы — братья, и характеры ваши схожи. Каждый из вас предан Господу и послушен Отцу». Девушка эта такого же нрава, как и вы, и, кроме того, она безраздельно предана всем вам. Поскольку у вас с ней так много общего, вы, сыновья прачена Бархишата, находитесь с ней на одном уровне. Затем, благословляя прочетов Господь сказал, «О, сыновья царя, по моей милости вы сможете насладиться всеми земными и небесными благами». Всегда сохраняя юношескую силу, вы будете беспрепятственно наслаждаться этими благами в течение миллиона небесных лет. Когда ваше преданное служение мне станет непоколебимым, вы полностью очиститесь от материальной скверны. Утратив вкус к материальным наслаждениям на так называемых райских, а также на адских планетах, вы вернетесь домой к Богу. Те, кто занят благотворной деятельностью в преданном служении Господу, знают, что в конечном счете плодами любой деятельности наслаждается Верховная Личность Бога. Сознавая это, человек отдает результаты своего труда Верховному Господу и всю жизнь неустанно прославляет его. Даже если такой человек содержит семью, ему не придется пожинать плоды своих действий. Поглощенные служением преданные, что бы они ни делали, постоянно испытывают всеуглубляющиеся ощущение свежести и новизны. Всеведущая сверхдуша, пребывая в сердце преданного, позволяет ему ощутить эту свежесть во всем. Те, кто постиг абсолютную истину, говорят, что такой человек достиг уровня брахмана. Так человек обретает освобождение. Брахмабхута, и выходит из-под влияния иллюзии. Он ни о чем не скорбит и не ликует без особых на то причин. Все это свидетельствует о том, что он находится на уровне Брахмабхуты. Великий мудрец Майтрея сказал. Выслушав Верховного Господа, прачеты стали возносить ему молитвы. Все радости и удачи посылает нам Господь, который является нашим величайшим благодетелем. Он — лучший друг преданного, спасающий его от всех невзгод. Прочеты, прерывающимся от переполнявших их чувств голосом, вознесли Господу молитвы. Присутствие Господа, который стоял перед ними, полностью очистило их от материальной скверны. Прочеты сказали, «Дорогой Господь, Ты способен избавить живые существа от всех материальных страданий. Твои возвышенные трансцендентные качества и Твое святое имя приносят счастье всем. Эта истина уже установлена. Ты быстрее ума и речи, и Тебя невозможно ощутить материальными чувствами». Поэтому мы вновь и вновь в глубоком почтении склоняемся перед Тобой. Дорогой Господь, мы в глубоком почтении склоняемся перед Тобой. Когда ум сосредоточен на Тебе, этот мир с его противоположностями, куда живые существа приходят в поисках материальных наслаждений, начинает казаться бессмысленным. Твоя трансцендентная форма исполнена трансцендентного блаженства, поэтому мы в почтении склоняемся к Твоим стопам. Ты принимаешь образ Господа Брахмы, Господа Вишну и Господа Шивы, чтобы создавать, поддерживать и уничтожать проявленный мир. Дорогой Господь, мы в глубоком почтении склоняемся перед Тобой, ибо материя никак не может повлиять на Твое бытие. Разум твой всегда размышляет о том, как избавить преданных от страданий. В образе Параматмы ты пребываешь всюду, поэтому тебя называют Васудевой. Ты также почитаешь Васудеву своим отцом, и тебя славят, называя Кришной. Ты так добр ко всем своим преданным, что всегда стараешься приумножить их силу. Дорогой Господь! Мы в глубоком почтении склоняемся перед тобой, ибо из твоего пупка вырастает лотос, который является источником всех живых существ. Тебя всегда украшает гирлянда из цветов лотоса. Твои стопы напоминают благоухающий лотос, а глаза подобны лепесткам лотоса. Поэтому мы снова и снова в глубоком почтении склоняемся перед тобой. Дорогой Господь, Ты облачен в желтые одежды, которые своим цветом напоминают шафрановую пыльцу лотоса, но в них нет ни грана материи. Прибывая в сердце каждого, ты наблюдаешь за тем, что делают все живые существа. Мы снова и снова в глубоком почтении склоняемся перед тобой. Дорогой Господь! Мы, обусловленные души, всегда покрыты невежеством, которое держит нас в плену телесных представлений о жизни. Вот почему мы предпочитаем влачить мучительное материальное существование. Чтобы вызволить нас из материального плена, ты сам пришел к нам в своем трансцендентном образе. Это свидетельство твоей безграничной и беспричинной милости к нам, страдающим в этом мире». Что же тогда говорить о преданных, которым ты неизменно благосклонен? Дорогой Господь, ты один способен уничтожить все беды и несчастья. Из сострадания к своим несчастным преданным ты предстаешь перед ними в образе Арча Веграхи. Пожалуйста, считай нас твоими вечными слугами. Когда Господь с присущим Ему состраданием думает о Своем преданном, все желания такого начинающего преданного исполняются. Господь пребывает в сердце каждого, даже самого ничтожного живого существа, и знает о Нем все, в том числе и все Его желания. «Пусть мы очень малые и ничтожные но почему Господу должны быть неведомы наши желания?» О, Господь Вселенной, Ты — истинный наставник в науке преданного служения. Зная, что Твоя милость — высшая цель нашей жизни, мы испытываем удовлетворение и молим Тебя о том, чтобы Ты тоже был доволен нами. Это будет для нас самым лучшим благословением. Мы не хотим ничего другого, кроме того, чтобы Ты был полностью удовлетворен. «Поэтому мы, дорогой Господь, просим Твоего благословения, ибо Ты — Всевышний, Ты — выше даже трансцендентной реальности, и Твоим богатством нет числа. Вот почему Тебя прославляют, называя Анантой. Дорогой Господь, опустившись на цветок райского древа париджата, пчела больше не покидает его, поскольку в этом нет необходимости». Точно так же, оказавшись у твоих лотосных стоп и укрывшись под их сенью, мы не видим необходимости просить тебя о каком-то другом благословении. Дорогой Господь, мы молим тебя о том, чтобы все то время, которое нам, оскверненным твоей иллюзорной энергией, придется находиться в материальном мире, меняя тела и скитаясь по разным планетам Вселенной, мы могли общаться с теми, кто слушает и пересказывает повествование о твоих играх. Мы просим, чтобы ты благословил нас на это, и чтобы твое благословение оставалось с нами жизнь за жизнью, в каких бы телах и на каких бы планетах мы ни оказались». Вознесение на райские планеты и даже погружение в сияние Брахмана, то есть полное освобождение, не идут ни в какое сравнение с одним мгновением, проведенным в обществе чистого преданного Господа. Для живых существ, которым суждено оставить тело и умереть, нет большего блага, чем возможность общаться с чистым преданным. Когда преданные пересказывают чистые повествования о трансцендентном мире, все, кто слушает их, по крайней мере на время, забывают о своих материальных желаниях. Более того, они перестают завидовать друг другу и избавляются от всех тревог и страха. Верховный Господь Нарайана находится среди преданных, которые слушают и повторяют святое имя Верховной Личности Бога. Господь Нараяна — высшая цель отрекшихся от мира Саньяси, и Ему поклоняются участники движения Санкиртены, очистившиеся от материальной скверны. Воистину, они неустанно повторяют святое имя Господа. Дорогой Господь, Твои ближайшие слуги, преданные, странствуют по всему миру, очищая своим присутствием даже святые места паломничества. Как же их деятельность может не радовать тех, кто страшится материального существования? Дорогой Господь, благодаря мимолетной встрече с Господом Шивой, Твоим близким и очень дорогим другом, нам выпало счастье видеть Тебя. Ты — самый искусный целитель, способный избавить живые существа от неизлечимой болезни материального существования». Мы считаем величайшим даром судьбы предоставленную нам возможность найти прибежище все не твоих лотосных стоп. Дорогой Господь, мы изучили веды, приняли духовного учителя и почитали брахманов, преданных и людей преклонного возраста, которые достигли духовного совершенства. Мы почтительно склонялись к их стопам и не завидовали ни братьям, ни друзьям, никому бы то ни было еще. Кроме того, мы совершили суровые аскезы, стоя в воде и долго не принимая пищи. Все эти духовные достояния мы отдаем тебе, чтобы ты остался доволен нами. Это единственное благословение, о котором мы молим тебя. Ничего другого нам не нужно». Дорогой Господь, даже великие йоги и мистики, которые благодаря аскезам и обретенному знанию достигли очень высокого духовного уровня и полностью очистили свое бытие, а также великие личности, такие как Ману, Господь Брахма и Господь Шива, не могут до конца постичь Твое величие и Твои энергии. Тем не менее, они возносят Тебе молитвы, в которых прославляют Тебя, как могут». Разумеется, мы стоим гораздо ниже их, но тем не менее мы тоже, по их примеру, как смогли, вознесли Тебе эти молитвы. Дорогой Господь, у Тебя нет ни врагов, ни друзей, поэтому Ты ко всем относишься беспристрастно. Грехи не могут осквернить Тебя, и Твоя трансцендентная форма всегда находится вне материального творения». Ты — верховная личность Бога, пребывающая всюду. Поэтому тебя называют Васудевой. Мы в глубоком почтении склоняемся перед тобой. Великий мудрец Майтрея продолжал. Дорогой ведура, после того, как прочеты почтили Господа и вознесли ему молитвы, верховный Господь, защитник предавшихся ему душ, ответил. Пусть исполнится все, о чем вы просили в своих молитвах. Сказав это, Господь, верховная личность Бога, обладающий непревзойденным могуществом, удалился в свою обитель. Прочеты же не хотели разлучаться с Господом, ибо не насмотрелись на Него вдоволь. Когда прочеты вышли из морских глубин, они увидели, что растущие на земле деревья стали такими высокими, как будто решили преградить людям путь на райские планеты. Вся поверхность земного шара была покрыта ими, и это привело прочетов в гнев. Дорогой царь, во время уничтожения Вселенной Господь Шива в гневе изрыгает огонь и воздух. Так и прочеты, чтобы полностью очистить поверхность земли от деревьев, извергли огонь и воздух из своих ртов. Увидев, что все деревья на поверхности земли превращаются в пепел, господь Брахма тут же предстал перед сыновьями царя Бархишмана и успокоил их рассудительными речами. По совету господа Брахмы, перепуганные деревья, которым удалось уцелеть, тут же отдали прачетам свою дочь. Следуя указанию господа Брахмы, прочеты взяли эту девушку в жены. Из ее чрева родился Дакша, сын господа Брахмы. Дакше пришлось появиться на свет из чрева Мариши из-за того, что он ослушался Господа Махадеву, Шиву, и нанес ему оскорбление. Это привело к тому, что он был вынужден дважды оставить тело. Вдохновленный свыше, тот же самый Дакше, несмотря на то, что его предыдущее тело было уничтожено, создал всех необходимых живых существ, которые должны были появиться на свет в Манвантаре Чакшуши. Появившись на свет, Дакша ослепительным блеском своего тела затмил сияние всех остальных тел. Поскольку он был очень искусен в кармической деятельности, его назвали Дакшей, необыкновенно искусным. По той же причине Господь Брахма велел Дакше производить насвеживые существа, а также заботиться об удовлетворении их нужд. Некоторое время спустя Дакша велел другим праджапати, прародителям, тоже произвести на свет потомство и заботиться о нем. Глава тридцать первая Нарада дает наставление Прочетам Великий мудрец Майтрея продолжал После этого Прочеты много тысяч лет прожили дома и, одухотворив свое сознание, обрели совершенную мудрость. В конце жизни они вспомнили о благословениях верховной личности Бога и ушли из дома, оставив свою жену на попечение достойного сына. Прочеты отправились на запад и дошли до берега моря, где жил великий мудрец, освобожденная душа Джаджали. Когда прачеты обрели совершенное духовное знание, они стали одинаково относиться ко всем живым существам и достигли совершенства в сознании Кришны. Научившись выполнять йога-асаны мистической йоги, прачеты обрели способность управлять потоками жизненного воздуха, умом, речью и зрением. Так, занимаясь пранаямой, они полностью освободились от материальных привязанностей и, держа корпус перпендикулярно к поверхности земли, сосредоточили свой ум на верховном брахмане. Когда прочеты занимались пранаямой, перед ними появился великий мудрец народа, которому поклоняются и демоны, и полубоги. Увидев, что к ним прибыл великий мудрец Нарада, прочеты, сидевшие в осанах, тут же встали со своих мест. Поклонившись Нараде Муни, они оказали ему должные почести и, удобно усадив гостя, стали задавать ему вопросы. Обращаясь к великому мудрецу Нараде, прочеты в один голос сказали «О, великий мудрец! О, брахман!» Надеемся, что на пути сюда тебе не встретилось никаких препятствий. Для нас возможность увидеть тебя — великая удача. Благодаря тому, что солнце обходит вселенную, люди избавляются от страха, который им внушает ночная тьма и промышляющие по ночам воры и разбойники. Так и ты, странствуя по вселенной, подобно солнцу прогоняешь любые страхи. О, учитель, мы должны признаться тебе в том, что, поглощенные семейными заботами, мы почти забыли об указаниях, которые получили от Господа Шивы и Господа Вишну. Дорогой учитель, открой нам трансцендентное знание, чтобы, неся его как факел, мы смогли найти путь во мгле материальной жизни. Великий мудрец Майтрея продолжал. Дорогой ведуро! выслушав просьбу с которой к нему обратились прочеты великий преданный народа всегда поглощенный мыслями о верховной личности бога дал им следующий ответ великий мудрец народа сказал рождение человека его труды Прожитые им годы, его ум и речи, поистине совершенны, если он появился на свет для того, чтобы с любовью и преданностью служить Верховному Господу, повелевающему всей вселенной. Цивилизованный человек рождается три раза. Его первое рождение от чистых отца и матери называется рождением из семени. Во второй раз человек рождается, когда получает посвящение от духовного учителя. Это рождение называют «савитри». А третье рождение, называемое «ягикой», происходит, когда человек получает возможность поклоняться Господу Вишну. Но даже если человек пройдет через все эти рождения и будет наделен долголетием полубогов, Вся его жизнь будет напрасной тратой времени, если он не служит Господу. И точно так же, если деятельность человека, мирская или духовная, не направлена на удовлетворение Господа, она является бесполезной. Какой смысл в суровых аскезах, слушании Писаний, умении произносить речи и строить умозаключения, в сильном разуме, крепком теле и развитых органах чувств, если человек не занимается преданным служением Господу. Любые виды трансцендентной деятельности, будь то занятия мистической йогой, аналитическое изучение природы материи, совершение аскез, принятие саньясы или изучение ведических писаний, бесполезны, если они не помогают человеку постичь верховную личность Бога. Они могут играть очень важную роль в духовном развитии человека, но если в результате ему не удается постичь верховную личность Бога, Хари, значит, все эти методы оказались бесполезными. В сущности, первоисточником и первопричиной самоосознания является верховная личность Бога. Поэтому у любой благотворной деятельности, будь то карма, гьяна, йога или бхакти, нет иной цели, кроме Верховной Личности Бога. Поливая водой корень дерева, мы снабжаем энергией ствол, большие и маленькие ветки и все остальные части дерева. Отправляя в желудок пищу, даем силу органам чувств и другим частям тела. Точно так же, просто поклоняясь Верховному Господу в процессе преданного служения, человек тем самым удовлетворяет полубогов, которые являются неотъемлемыми частями Господа. В сезон дождей солнце производит воду, а по прошествии некоторого времени летом снова поглощает ее. Так и все живые существа, движущиеся и неподвижные, появляются из земли и через некоторое время возвращаются в нее, став прахом. Подобно этому, все сущее исходит из Верховного Господа и в положенный срок снова входит в Него. Как солнечный свет не отличен от солнца, так и проявленный космос не отличен от Верховного Господа. Поэтому личность бога пронизывает собой все материальное творение когда органы чувств действуют они кажутся составной частью тела, но когда тело спит, деятельность чувств прекращается. подобно этому все мироздание кажется одновременно отличным и неотличным от верховной личности бога дорогие цари Иногда небо затянуто тучами, иногда покрыто тьмой, а иногда озарено светом. Все эти явления следуют одно за другим. Точно так же в Верховном Абсолюте гуны страсти, невежества и благости проявляются в определенной последовательности. Они то появляются, то вновь исчезают. Поскольку Верховный Господь — причина всех причин, — Он является сверхдушой всех индивидуальных живых существ, а также глубинной и непосредственной причиной всего сущего. Господь непосредственно не соприкасается с материальными стихиями. Вот почему Он не зависит от их взаимодействия и является повелителем материальной природы. «Поэтому вы должны преданно служить Господу» считая себя в качественном отношении неотличным от него. Тот, кто проявляет милосердие ко всем живым существам, при всех обстоятельствах остается удовлетворенным и не позволяет своим чувствам бесконтрольно наслаждаться, может очень быстро снискать благосклонность Верховной Личности Бога, Джонарданы. Избавившись от всех материальных желаний, Преданные очищают от скверны свой ум. Так они обретают способность постоянно думать о Господе и искренне молиться Ему. А Верховный Господь, зная, что Он подвластен своим преданным, ни на мгновение не покидает их, подобно тому, как небо всегда остается у нас над головой. Господь, Верховная Личность Бога, становятся очень дорог преданным, которые не имеют никакой материальной собственности, но обладают даром преданного служения, приносящим им счастье. Служение таких преданных доставляет Господу подлинное наслаждение. Те же, кто кичится материальным образованием, богатством, знатным происхождением и достижениями в кармической деятельности – очень гордятся всем, что у них есть, и в гордыне своей нередко насмехаются над преданными. Даже если такие люди поклоняются Господу, Господь никогда не принимает их поклонения. Хотя Господь является самодостаточным, Он ставит Себя в зависимость от Своих преданных. Ему нет дела ни до богини процветания, ни до царей и полубогов, которые ищут ее благосклонности. Так какой же по-настоящему благодарный человек не станет поклоняться Господу? Великий мудрец Майтрея продолжал. Дорогой царь Ведура... Так Шри Нарада Муни, сын Господа Брахмы, поведал прочетам о взаимоотношениях преданных и верховной личности Бога. После этого он вернулся на Брахмалоку. Когда прочеты услышали от Нарада повествование прославляющие Господа, которые способны избавить мир от всех несчастий, в их сердцах тоже возникла привязанность к верховной личности Бога. Медитируя на лотосные стопы Господа, они достигли высшей обители. «Дорогой ведура, я рассказал тебе все, что ты хотел узнать о беседе народы с прочетами в которой они прославляли Господа. Я поведал тебе о ней все, что знал сам». Шукадева Госвами продолжал. «О лучший из царей, Магараджа Парикшит», Я рассказал тебе о потомках первого сына Своембховы Ману от Танапады. А теперь постараюсь рассказать о деяниях потомков Приавраты, второго сына Своембховы Ману. Слушай же меня внимательно. Получив от великого мудреца Нарады наставление, Махараджа Приаврата, тем не менее, стал править землей. Когда же он вдоволь насладился материальными благами, то поделил все, чем владел, между своими сыновьями. После этого он достиг такого уровня, с которого смог вернуться домой, к Богу. Дорогой царь, когда Авидура услышал от великого мудреца Майтреи трансцендентные повествования о верховной личности Бога и о преданных Господа, его охватил экстаз. Со слезами на глазах он припал к лотосным стопам гуру, своего духовного учителя, и после этого поместил верховную личность Бога в сокровенные покои своего сердца. Шри Видура сказал, — О, великий мистик, самый возвышенный из преданных Господа! По твоей беспричинной милости мне был указан путь, ведущий к освобождению из мира тьмы. Человек, идущий этим путем, сможет покинуть материальный мир и вернуться домой к Богу. Шукадева госвами продолжал. Выразив почтение великому мудрецу Майтреи, Ведура с его разрешения отправился в Хостинапур, чтобы увидеться с родственниками, хотя у него и не осталось никаких материальных желаний. О, царь! Каждый, кто слушает эти повествования о царях, безраздельно преданных верховной личности Бога, обретает долгую жизнь, богатство, доброе имя, удачу и, наконец, возможность вернуться домой, к Богу.